Антон Русич Цикл Долгий путь домой, книга четвертая. Последний оплот. Предисловие: Система XC173P26 по звездному каталогу Содружества Дикий космос Пространство вздулось и искривилось. Черноту межзвездной пустоты осветили росчерки фиолетовых молний. Шесть небольших, по меркам Звездного флота Содружества фрегатов, синхронно вышли из-под пространства. Черные сигарообразные корпуса были почти неразличимы на фоне чернильного мрака космоса. Выпустив плазменные хвосты, они разошлись веером, окутались маскировочными полями и устремились к далекой цели. Спустя семь стандартных суток они пересекли границу системы. Частая сеть патрульных фрегатов и стационарных сканеров «Архов» не смогла их засечь. И чужие корабли продолжали свой полет, виртуозно маневрируя между ледяными гулыбами колоссального астероидного пояса, неторопливо кружащего вокруг красного карлика, практически полностью поглощенного сердцем роя. Гигантская мегаконструкция поглотила звезду полностью. Лишь редкие лучи светила пробивались сквозь паутину конструкции квазиживой сферы Дайсона. Поглощая энергию звезды, сердце с точностью метронома выплёвывало в космос корабли роя. Фрегаты, эсминцы, крейсера и линкоры собирались в эскадры и шли потоком к шести аркам стационарных портальных переходов. На встречу им, продавливая плёнку пространственного разрыва, выныривали толстопузые транспорты наполненные органическим бульоном и замороженными телами разумных, захваченных планет Содружества. На границе астероидного пояса пришельцы замерли. Укутанные маскировочными полями, они не боялись быть обнаруженными и словно псы принюхивались, ища свою цель. На поверхности сферы, оказавшейся круглой с расстояния в несколько сотен астрономических единиц, раковыми опухолями выступали созревающие титаны малых матокроя. Но не они были целью. На столь огромном расстоянии единственный доступный способ пассивного обнаружения был визуальный. Но искомая цель была немаленькой, и пришельцы справились с задачей. Словно гармы, почуявшие добычу, они уже не скрываясь рванулись вперёд, уходя в варп-прыжок практически без разгона. Подобный манёвр был немыслим для кораблей Содружества. При столь мощном ускорении даже самые современные гравикомпенсаторы не смогут справиться с перегрузками, и экипаж размажет тонким слоем по переборкам корабля. Архии заметили появление неопознанных кораблей внутри охраняемого периметра. Несколько десятков звеньев быстрых фрегатов-перехватчиков рвануло на перерез внезапно появившемуся противнику. Но их манёвр запоздал. Тогда инсекции предприняли единственное, что успевали. Несколько сотен малых кораблей боевого охранения флагмана заслонили собой корабль Королевы Роя, исключая прорыв противника в зону ближней обороны и, приготовившись заградительным огнём, превратить дерзких нарушителей в облачка раскалённой плазмы. То, что произошло дальше, вогнало в ступор коллективный разум разумных насекомых. Случившееся просто не имело никакого смысла. Все шесть неопознанных кораблей вышли из Варпа и расцвели вспышками направленных термоядерных взрывов. Тысячи осколков устремились к мархов почти со скоростью света. Да, они прошивали насквозь малые корабли Роя, выбивая из них мгновенно застывающие гейзеры жидкостей и газов, но причинить вред космическому Левиафану королевы не могли даже теоретически. Острые иглы впивались в органическую броню на несколько метров и таяли словно лёд, не достигнув видимого эффекта. Действия кораблей «Камикадзе» были лишены очевидного смысла. Королева нервно заворочилась внутри кокона, состоящего из нервной ткани, давно сросшейся с её телом. Её мощный интеллект, усиленный миллиардами особей, находящихся в зоне непосредственного ментально-псиполя, не мог понять смысла произошедшего события. Это порождало бешенство и злость. Проявление эмоций для столь мощного разума — это слабость, но осознание этого факта лишь порождало новые эмоции. Кокон королевы висел в центре полости, диаметр которой превышал сотню метров. Тысячи жгутов нервной ткани тянулись от стен полости к окону и поддерживали его. По этим толстым канатам сновали туда-сюда сотни небольших, похожих на земных тараканов существ. Они счищали отмирающие со временем ткани, смачивали лапки слюной и обрабатывали поврежденные ткани, стимулируя регенерацию новых клеток. Сразу десяток тараканов остановились и замерли в растерянности. На серой поверхности они различили черные точки инородных частиц. Чувствительные усики застучали по поверхности, пытаясь осознать причину изменения состава тканей. Существа не обладали полноценным разумом. Они представляли себя биороботов со строго ограниченными функциями и поэтому не могли передать хозяйке сигнал об опасности мысленным импульсом. Тройка же рванувших и попытавшихся передать сигнал при непосредственном контакте была безжалостно раздавлена взбешённой королевой. Чёрные кляксы нанитов добрались до кокона и проникли в тело находящегося внутри насекомого. Достигнув цели, они приступили к третьей фазе запрограммированного алгоритма. Поглощая органические ткани носителя, они лавинообразно размножались, щадя лишь крупные нервные центры, оплетая их и подавляя нейронную активность. Микроскопические роботы перестраивали организм носителя практически с нуля. Кокон затрясся от бьющегося в конвульсиях тела. Гигантский корабль сошёл с орбиты и начал неуправляемый дрейф увлекаемой гравитационным полем звезды. Тысячи кораблей Роя, находящиеся в системе, замерли, словно выключенные. Королева умерла, чтобы тут же воскреснуть. Колоссальная махина Роя перезапустилась и продолжила свою чудовищную работу по уничтожению разумной жизни в галактике. Наследие сгинувших на просторах истории Вселенной Предтечь обрело нового хозяина. Глава 1. Система Элирау, столица консорциума корпорации Колораде. Откинув тонкое одеяло и грубо спихнув в живота точёную женскую ножку, он встал. Прихватил заблаговременно приготовленную пищевым синтезатором чашку горячего брю и подошёл к огромному панорамному окну. Сквозь прозрачный металлопласт открывался вид на раскинувшийся внизу до самого горизонта мегаполис, утонувший в осенней хмаре. Тонкие шпили небоскребов, словно горные пики, раздвигали низкие серые тучи. Разноцветные ленты транспортных потоков изгибались, огибая техногенные пики. Нижние ярусы скрывал густой серый смог. Он надежно укрывал от глаз жителей верхних ярусов дно города. Свалка, что на сотни метров вверх карабкалась по фундаментам и опорам высотных городских джунглей. Там, среди мусорных барханов, сложилась своя замкнутая экосистема со своими жестокими законами. Сотни тысяч людей, не выдержавших жестокой внутрикорпоративной конкуренции, опускались на дно и перемалывались местными преступными кланами. Правящей верхушке было глубоко плевать на творящийся там беспредел. Тем более, что он приносил неплохие деньги. Наркотики, чёрная трансплантология, торговля людьми, Любые удобства, о которых в приличном обществе верхних ярусов даже подумать страшно. Всё это можно найти на дне. Бесконечный город покрывал всю поверхность планеты, очень давно пожрав её флору и фауну. Разумные, что правили в этом техногенном кракене, пожирающем беспомощную планету, плевать хотели на природу и тому подобную зелёную муть. Всё в этом проклятом мегаполисе, да и, как на всей территории консорциума свободных корпораций, подчинялось только одной цели — получению прибыли. Единственное человеческое качество, ценившееся в этом обществе — умение зарабатывать деньги. Честь, совесть и долг эти слова вызывали смех. Или, в лучшем случае, горькую иронию в местном обществе. Подобные принципы не несли за собой материальной прибыли и были признаны непродуктивными. Но сейчас на пороге стоял враг. Настоящий враг. Не конкурирующая корпорация или пиратский клан, решивший пощипать жирных корпорантов, а враг, поставивший перед собой цель уничтожения всей разумной жизни в вариале его обитания. Архов нельзя купить, они не ведут переговоров. Единственное, что их интересует, это топливо для их биореакторов. Он сделал глоток обжигающего напитка и горько усмехнулся своему отражению. Немолодой, но ещё довольно хорошо сохранившийся благодаря уже четвёртой процедуре омоложения мужчина. С карими глазами и коротким седым ёжиком волос. Правильные черты лица не утратили былого обаяния и хорошо отражали его волевой характер. И всё же старость потихоньку брала своё, несмотря на все достижения медицины. Баснословно дорогая четвёртая процедура омоложения отсрочила закономерный финал ещё на 50-70 лет. Но, похоже, Рой не даст ему этого времени. Боялся ли он? Нет. Скорее, он был рад, что судьба дала ему шанс всё исправить и найти компромисс с собственной совестью. Отражение кивнуло, как бы подтверждая давно принятое решение. Он вновь вернулся к прерванной нити размышлений. Главы всесильных корпораций испугались не на шутку. И в приступе паники приняли единственное решение, потакая такая своей гнилой натуре. Когда империя и федерация просили о помощи, они думали о прибыли, которую смогут получить от разгоревшейся в галактике войны. Щедро раздавали кредиты под грабительские проценты, сбывая устаревшую технику по цене новой, и довольно потирали руки. Сами же надеялись пересидеть за спинами сражающихся, но не сложилось. Рой разорвал людей на лоскуты и почти поглотил их системы. Оказавшись на пороге гибели, человечество объединилось и, забыв старое, распри выступило единым фронтом, зубами вцепившись в остатки своих территорий. Старшие расы осознали, что если люди падут, то им придется умыться кровью и вступили в войну. Продвижение Роя замедлилось и почти остановилось. Партия невмешательства в консорциуме тыкала пальцем в тех глупцов, кто выступал за оказание полномасштабной поддержки имперцам и федератам. Но Рой есть Рой. Мощнейший коллективный разум не допускает ошибок. Он нанёс свой удар в самое слабое место содружества. Сообщение по прыве нескольких логистических цепочек прозвучало тревожным набатом. Отправленные по маршруту наёмники не вернулись. Нарушение логистики несет убытки и флоту корпорации, но время пришлось действовать. Инцидент произошёл в их секторе влияния. Через семь стандартных суток из гипера вывалились жалкие остатки от эскадры корпорации и принесли дурную весть. Всего в двух прыжках от столицы Калдари они наткнулись на рейдовую эскадру Роя. Новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Местные толстосумы до этого момента, уверенные, что находятся в глубоком тылу, неожиданно осознали, что отсидеться не получится, и ударились в панику. А самое страшное было то, что бежать им было некуда. Всё, содружество закончилось. Дальше лишь дикий космос. Самое смешное, что корпорацию Нуреме, оставшуюся без боевого крыла, разорвали за сутки. Даже на пороге катастрофы колдария оставались сами собой и не упускали возможности сожрать ослабевшего партнёра. «Уважаемый Лаунто!» — прервал его мысли бархатистый женский голос личного Искина. «Заседание штаба Объединённого флота консорциума начнётся через 30 минут». Он вновь горько усмехнулся и залпом допил порядком остывший напиток. «Объединённый флот» свора облезлых склухов, только и ждущих удобного момента, чтобы вцепиться друг к другу в клодки. Зло швырнув чашку в жерло бытового утилизатора, декорированного под древний камин живым пламенем, он принялся облачаться в бережно хранимый мундир адмирала флота Федерации. Когда-то очень давно, пойдя на поводу собственной жадности, он лишился морального права носить этот мундир и гордое звание офицера. Но то, что он собирался совершить сегодня, должно искупить грехи и ошибки молодости. Расширенное совещание штаба Объединённого флота проходило на борту шестой орбитальной крепости планеты Селена-2. Планета являлась административным и деловым центром системы Элирау. Её население превышало 27 миллиардов разумных. Ещё 6 миллиардов проживали на двух крупных спутниках планеты. Естественные спутники были превращены в огромные орбитальные терминалы, служащие торговыми площадками и складами хранения, производимой в консорциуме продукции. Подобное решение позволило гигантским транспортам типа Фрейхтор швартоваться непосредственно к терминалу, что значительно сокращало время погрузки. В системе имелись две орбитальные планеты — Селена-6 и Кумус. Последний являлся карликовой планетой и находился во внешнем поясе астероидов. Обе эти планеты не имели кислородной атмосферы и были крупными промышленными и сырьевыми центрами. Под куполами на их поверхности постоянно проживали порядка 20 миллионов разумных. Ещё десяток миллионов болталось в космосе на торговой станции и нескольких сотнях орбитальных заводов, верфях и перерабатывающих комплексах. Система Лерао по меткам содружества была очень густонаселённой системой и людям, собравшимся в зале совещаний, предстояло решить, как спасти этих людей. Когда за массивным круглым столом не осталось свободных кресел, Лаунто окинул собравшихся хмурым взглядом. Его раздражало отсутствие дисциплины и единоначалие вольницы корпоративных флотов. Ну, о какой дисциплине можно говорить, если, по сути, все собравшиеся в зале офицеры были лишь наемниками? половину из которых в прошлом вышвырнули из регулярных войск Империи и Федерации, не по самым лицеприятным поводам. Да и образование, гордо названное Объединённым флотом консорциума Калдария, хоть на бумаге и являлось единым подразделением, но все эскадры, в него вошедшие, принадлежали крупнейшим корпорациям и выполняли его приказы с оглядкой на своё руководство и не вопреки его интересам. И он прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации ни о какой эффективности речи быть не может. Любое его решение тонуло в бюрократии и противоречии интересов. Но сегодня он решит этот вопрос раз и навсегда. Десятки миллиардов разумных находятся на грани гибели, и система ценностей стремительно изменилась. Но десяток человек, усевшихся на вершине пирамиды власти, оказались неспособны этого осознать. Значит, Ими придётся пожертвовать. Место за столом напротив него оставалось свободным. И сейчас там сформировались голограммы трёх господ в массивных креслах. Главы трёх самых крупных корпораций консорциума соизволили появиться на совещании. Слева расположился тучный лысый мужчина. Три подбородка и щеки, лежащие на плечах. Он создавал впечатление доброго толстячка, если бы не жёсткий взгляд крохотных глаз. Глисвии, глава корпорации Неотекс. Неотекс владела 60% всех верфей консорциума и являлась главным поставщиком электроники и скинов. Основной рынок сбыта — Федерация Галента. На обширные связи с дворфами намекали на поддержку их спецслужб. Справа сидел типичный имперец. Высокий и увитый жгутами мускулов чернокожий великан с лицом каменной статуи. Ураз Дурон единоличный владелец корпорации Марутас. Корпорация владела обширными рудниками и являлась фактически монополистом в области производства и поставок добывающего оборудования, а также рудных концентратов. Тысячи рабов, поставляемых для нужд корпорации империи, обеспечивали ей баснословные прибыли. В центре расположилась старая сука. Прозвища этой женщины совершенно не соответствовало её внешности. Помопомрачительно красивая, с огненно-рыжими волосами и утончёнными правильными чертами лица. Она свысока смотрела на собравшихся в зале мужчин. Спортивная фигура, затянутая в деловой костюм с глубоким декольте, притягивающим взгляд. Застренные кончики ушных раковин выдавали в ней полукровку, и она этого не скрывала. Мулиная Теликис, глава и хозяйка империи Теликис Империум. Уже более двухсот лет. Точный возраст этой красотки известен лишь богам пустоты. Продовольствие, медицина, строительство, научное изыскание еще сотни отраслей рынка, куда запустил свои щупальца с телеки с империум. Все крупные криминальные кланы дна находились под каблуком Старой Суки. Ходили жуткие слухи об экспериментах, проводимых в медицинских лабораториях ее корпорации. Малина держала за глотку всех крупных игроков. Причина, по которой она ещё не подмяла под себя консорциум, для Лауна был загадкой. Женщина кивнула головой, давая разрешение начинать. «Господа офицера!» — произнёс Лаунту, привлекая внимание собравшихся. «Давайте приступим!» «Уважаемый Кратос, обрисуйте нам оперативную обстановку на данный момент!» Над столом развернулась трёхмерная карта звёздного сектора консорциума. Со своего места поднялся начальник разведки объединённого флота и приступил к докладу. «На данный момент мы потеряли шесть звёздных систем вот в этом секторе». Часть белых точек на интерактивной карте сменила свой цвет на красный. Располагавшиеся на них станции по добыче и переработке ресурсов уничтожены. Наблюдается развертывание добычи со стороны Роя. Присутствуют малые рейдовые группы, выполняющие роль боевого охранения. Ещё три системы сменили свой цвет на пульсирующий красный. Кратус пояснил. В указанных системах обнаружены три крупные рейдовые эскадры противникам. Они выполняют роль заслона и фактически отрезают нас от территории Содружества. Ретранслеторы гиперсвязи навигационные маяки уничтожены. Мы в транспортной и информационной блокаде. Разведчик обвёл взглядом собравшихся, словно пытаясь понять, дошёл ли до присутствующих смысл сказанного. Я и продолжил. В системе xc 12153 6 обнаружено крупное сосредоточение сил противника. Корабль-матка класса «Карриер», 34 линкора, 86 тяжёлых и средних крейсеров и до полторы тысячи кораблей меньших классов. Начальник разведки выдержал театральную паузу и продолжил. Это полностью функционирующая арка стационарного портала. У меня всё. Полный отчёт, я направил штаб флота. Насколько плотный поток кораблей проходит сквозь арку портала? И как скоро, по вашему мнению, Рой закончит формирование ударной группировки? Пропускную способность портала определить не удалось. Разведывательный фрегат был обнаружен и уничтожен спустя две минуты после входа в систему. Дальнейшие попытки проникновения не увенчались успехом. Противник увеличил плотность хранения. Единственное, что могу сказать, в системе XC-121536 не было обнаружено десантных транспортов. А это значит, что Рой не готов для немедленных действий. Благодарю вас, господин Кратус. Можете садиться. Начальник разведки вернулся на свое место, а Лаунто продолжил. «В свете полученной информации прошу ознакомиться собравшихся с разработанным мной планом операции по ликвидации вторжения». Мысленная команда и заранее приготовленный пакет информации разлетел с адресатом. В зале повисла тишина. Офицеры просматривали данные, пришедшие на их сети. Лаунто откинулся на спинку кресла и молча ждал реакции. Малина Теликис первая прервала тишину, повесшую в зале. «Господин Лаунто, я правильно поняла, что вы предлагаете провести рейд в занятые роем системы и уничтожить построенный ими стационарный портал при поддержке флота Минмотар?» «Это неприемлемо!» — взвизгнул Глисвии. «За помощь этих мерзких бродяг пустоты вы предлагаете передать им на три года в безвозмездную аренду рудники в системе Каяна и лишиться 70% поставок трансурановых элементов». Чернокожий гигант лишь кивнул в поддержку коллеги. же оборвала излишне эмоционального Борова. «Помолчите! Уважаемый Лаунто, скажите мне, сколько кораблей потеряет Объединенный объединённый флот в случае успеха операции?» «До 85% ударных кораблей и 67% кораблей обеспечения». Среди собравшихся в зале офицеров пронёсся недовольный шёпот. В таком случае, что помешает Минмотарцам захватить системы консорциума? Задала следующий вопрос старая сука, буквально прожигая его взглядом. Ничего. Тактический Скин посчитал вероятность подобного развития событий, и она превышала 80%. Согласно плану, флот Минмотар вступает в схватку на завершающем этапе операции. Именно его неожиданная фланговая атака должна обеспечить перелом сражений. «В результате потери, которые понесут кочевники, будут значительно ниже, чем потери, принявшего на себя основной удар флота консорциума». «Тогда какой же смысл во всём этом?» спросила Мулина Телики, смотря ему прямо в глаза. «Спасение жизней десятков миллиардов разумных, ценой потери капиталов, накопленных корпорациями». Зал загудел. Подобные слова были серьёзнейшей ересью для тех, кто собрался в помещении. И подтверждением были взгляды офицеров штаба, устремленные на него. В их глазах было искреннее непонимание. «Ха-ха! Идиот! Да кому нужны их жалкие жизни?» Заржал Глисви. «Жизни рабов намного дешевле боевых кораблей», пробосил ураз Дурон с жутким арварским акцентом. «Господин Лаунто, вы не оставляете мне выбора. Вы отстранены от командования флотом». «Господин Кира Тукан, принимайте командование!» Лаунто решил, что пора заканчивать этот фарс. Видит боги пустоты, он попытался. Короткое сообщение по секретному каналу Сити, и договорить Мулине не успела. Прервавшись на полусловие, она расфокусировала взгляд, читая пришедшее на сеть сообщение, а потом резко посмотрела на него. По взгляде женщины проступил ужас. Голограмма вспыхнула огненным шаром и погасла. Та живучесть постигла ее соседей. Глис Вии напоследок огласил зал заседаний противным визгом, больно резанувшим по ушам. От стены отделился полупрозрачный силуэт боевого серва, и глава новоиспеченного командующего флотом взорвалась словно переспелый фрукт. Серв БРК «Скаут-3М» деактивировал оружие и вновь слился с интерьером. «Киро Тукан был хорошим офицером, одним из лучших среди собравшихся в зале. Но трудные времена требуют тяжёлых решений. Не стоит брать ответственность за судьбу людей, если ты не готов принимать подобных решений». Лаунто поднялся со своего места и произнёс, смотря на ошеломлённые лица собравшихся. «Объявляю военное положение и мобилизацию во всех системах консорциума. Флоту трёхдневная готовность». «Через три дня, господа, мы отправим Мархов впасть к богам пустоты. У кого-то есть возражения?» Повисшая тишина подтвердила отсутствие этих самых возражений. «Хорошо, господа офицеры, можете быть свободны. Все необходимые распоряжения приказа вы получите чуть позже». Глава вторая Лоунту открыл глаза и обвел взглядом боевую рубку дракона Элантры. Обзорные экраны, занимающие три четверти стены маленького отсека, транслировали серую муть изнанки пространства. В помещении стояла звенящая тишина, всё замерло, словно перед бурей. Два десятка разумных неподвижно лежали в противоперегрузочных коконах, слившись сознаниями с инфопотоками корабля. Его флагман, дредноут дракона Лантре, ещё совсем недавно бывшей гордостью и веским аргументом в спорах с конкурентами корпорации Телекис Империум, шёл в гиперпространстве во главе армады Объединённого флота Консорциума, к одной из систем, блокированных рейдовыми эскадрами Роя. Согласно плану, им предстояло сходу врубиться в схватку и смести за слом, попутно уничтожив генератор искажения гиперкоридоров и тут же прыгнуть дальше, к основной цели. Первая часть плана не вызывала у него опасений. Собранная им армада впечатляла. Почти 800 кораблей различных классов, 19 линкоров, и только 6 из них были восьмого поколения. Все остальные относились к одиннадцатому. 22 тяжёлых крейсера, причём два из них относились к двенадцатому поколению. Бывшие флагманы флотов корпорации «Неотекс» и «Маротос». 36 средних и полторы сотни легких крейсеров, но среди них попадались и откровенно старые, шестых, седьмых поколений. Эти корабли были реквизированы с числа охранения конвоев, застрявших в системах консорциума в результате устроенной Роем блокады. Торгаши пытались раптать, но введенное военное положение развязало бойцам его СБ руки. И несогласных, дерзнувших выказать неповиновение, показательно отправляли учиться дышать пустотой. С командами реквизированных кораблей было сложнее. Наемники, а именно они в основном и составляли охрану торговых караванов, парни Неробкого десятка, и за свое готовы рвать глотку хоть самим богам пустоты. Пришлось договариваться и перекупать их контракты, благо денег хватало. СБ сработало ювелирно, и прежде чем устранить правящий триумвират, Верат, смогло подобрать ключики к корпоративным счетам. Остальные корабли флота, эсминцы, корветы и фрегаты представляли такую же сборную солянку. Слаженность и боевая эффективность этого табора вызывала сомнения, что и показали короткие учения, проведённые накануне рейда. Перед глазами Лаунто мигнул индикатор, и среди потоков инфоканалов высветились цифры обратного отчёта. 10, 9, 8, 2, 1. Серая муть сменилась чернотой космоса. Тактическая сфера расцвела россыпью красных отметок. Серый маркер погибшего лёгкого крейсера сообщил о том, что всё-таки нашёлся идиот, умудрившийся вывалиться в систему раньше дредноута. Щит корабля расцвёл голубыми вспышками первых попаданий. Посыпались сообщения о наложенных дизрапторах и стазисных сетках. От компактной сферы кораблей Роя к дредноуту подтянулись гибкие щупальца москитного флота противника. Штурмовики-перехватчики, словно облако Машкаре блепили огромный корабль. К ним потянулись росчерки трассеров, кинетических снарядов и дымные хвосты ракет. Системы ПКО корабля собирали кровавую жатву, с рискнувших укусить космического Левиафана. Архизаглотили наживку, сконцентрировав силы на флагмане. А щиты дракона-Лантеры переживут и не такое. Космос. Вновь расчертили фиолетовые молнии, и сразу десяток тяжёлых крейсеров вывалился из изнанки пространства, в непосредственной близости от дредноута. Пару секунд на синхронизацию командной сети и систем ПКО. Игра в одни ворота мгновенно закончилась. Количество маскитов противника начало стремительно сокращаться. Как раз вовремя. Торпедоносцы инсектов почти достигли границы эффективного залпа, и Лаунтон начал нервничать. Фиолетовые вспышки слились в бушующий шторм, коверкующий само пространство. Сотни кораблей выходили из гипера, перестраивались в боевые порядки и, врубив маршевые двигатели, стремились сократить дистанцию с противником. На тактической голограмме это смотрелось красиво. Гигантский спрут флота консорциума глотал компактную сферу, ушедшую в глухую оборону рейдовой эскадры Роя. Из кораблей, объединённые в сеть, синхронизировали действия каждого корабля, не позволяя нарушить строй. И казалось, что действует не согнанная под дулом плазмоганов разношёрстная наёмничья братья, а регулярный флот Федерации. Но впечатление было обманчиво. Два линкора, десяток лёгких крейсеров гончих и три десятка эсминцев и фрегатов. Что они могли им противопоставить? Так что Лаун Тони питал иллюзии и прекрасно понимал, что в следующей схватке всё будет иначе. Особенно если учесть, что инсекты свою задачу выполнили, и об эффекте неожиданности в следующем сражении можно забыть. Спустя полчаса всё было закончено. От кораблей Роя остались лишь истекающие газом и техническими жидкостями искорёженные остовы, а его эскадра начала новый разгон. Спустя шесть часов флот ушёл в новый прыжок. В системе XC-121-53-6 их ждали. И кораблям флота пришлось выходить из гиперкоридора под огнём плазменных орудий противника. Прежде чем объединённый флот смог собраться и организовать боевое построение, прикрывая щитами тяжёлых кораблей более лёгкие, они потеряли три линкора и почти треть лёгких сил. Несколько десятков кораблей из числа наёмников попытались судрать, но были схвачены гончами Роя и безжалостно расстреляны. Их незавидная судьба остановила оставшихся от манического бегства. тоже ожидал чего-то подобного, и хорошо, что дезертировали лишь пара десятков эсминцев и фрегатов, а не половина флота. Некоторые аналитики прогнозировали именно такой расклад. Основным оружием кораблей «Роя», если не считать бесчисленный москитный флот, клепаемый в биореакторах крупных кораблей, была плазма. Краткоживущие, нестабильные плазменные заряды имели малую дальность и низкую скорость. Поэтому Рой стремился вести бой на коротке и зажать вторгшийся флот в точке выхода. Его это полностью устраивало. Он отдал команду на сближение, и строй объединённого флота, врубив маршевые движки, рванул к противнику, даже не пытаясь реализовать преимущество в дальнобойности орудий. Две армады сближались, поливая друг друга огнём из всех стволов. Расстояние между флотами было густо расчерчено трассерами и дымными хвостами идущих на форсаже ракет. Истребители и перехватчики, словно щупальца гигантского космического спрута, сплетались в клубки и распадались, стараясь не дать торпедоносам противника прорваться к крупным кораблям, не позволяя опутать крейсеры, линкоры с тазисными сетками, лишая хода и манёвра, тем самым подставляя их под слитный залп тяжёлых либров. Спустя 30 минут красные и зелёные отметки на тактической схеме соприкоснулись. Строй сломался и перешёл в стадию собачьей свалки. К этому моменту от Объединенного флота осталось лишь едва половина, а щиты дракона Лантры ушли глубоко в жёлтый сектор. Лаунто был доволен. Ведь свою часть плана он выполнил. Основные силы архов удалось оттянуть от портала и связать боем, а десяток крейсеров, оставшихся в охранении, будут бесполезны и беспомощны. То, что минматарцы выполнят свою роль, он не сомневался. Слишком жирная кош стоял на кону. «Фиксирую открытие окна гиперперехода!» Раздался в рубке удивлённый голос оператора пространства. «Судя по показаниям сканирующего комплекса, корабль сверхтяжёлого класса пришелец не идентифицируется!» «Дайте визуальную картинку!» Скомандовал Лаунто. Во всполохах фиолетовых молний среди разорвавшего бескрайнюю черноту пространственного штурма Величественно плыл корабль город Минматар. Титан, по классификации содружества, не больше десятка на всем пространстве обитаемого космоса, внешне похожий на уродливый, собранный из говна и палок Катамаран. Он казался порождением сумасшедшего инженера. Поплавками ему служили два сверхтяжелых транспортника проекта Хомяк Арварской империи. Когда-то по-своему красивые силуэты транспортов были изуродованы пластинами дополнительной брони. И хаотичными нашлепками орудийных башен. Соединялись поплавки и паутиной наваренных поперечных ферм и балок с торчащими в хаосе полуразобранными корпусами кораблей и ангаров москитного флота. Внешние подвесы для судов сопровождения, что сейчас отваливались гроздьями спелых ягод, торчали во все стороны, словно шипы чудовищного ежа. Отработав сотнями маневровых двигателей, которые когда-то были маршевыми двигателями фрегатов и эсминцев, корабль-город скорректировал курсы врубил, свои маршевые. Провалы огромных дюз транспортов исторгли многокилометровый хвост плазмы, и гигант двинулся к цели в окружении крейсеров, казавшихся мелкими рыбками на его фоне. Панические крики в командном канале Объединённого флота сменились удивительными возгласами. Противник пытается разорвать дистанцию!» «Мать твою, ведь на структуре ушел! Два эсминца под сетками держали, думал, все!» Выдал, не веря в то, что остался жив пилот фрегата «Пироман-26». «Держать! Плазменный заряд вам в печень! Зубами в дюзы цепляйтесь, но держите! Если хоть один крейсер уйдет в варп, лично расстреляю, упустивший его корабль!» Зарычал в командный канал Лаун-То. Фрегаты, корветы и эсминцы рванули к начинающему разворот и разгон крупно-тоннажным кораблям противника, стараясь не попасть в немилость к разгневанному адмиралу. Тем временем два сверхтяжёлых тоннельных орудия «Титана» осветились вспышками разгонных импульсов, выплюнув в направлении цели сорокатонные снаряды с собственными варп-генераторами. Наполовину полупогруженные в гиперболванки, сердечником и сверхтяжёлых, нестабильных элементов практически мгновенно достигли цели. Вгрызлись в броню стационарного портала, порождая вспышки термоядерных взрывов, буквально аннигилируя огромные куски монструозной конструкции, окружающие серо-стальное зеркало. Две минуты, требующиеся кораблю-городу для накачки конденсаторов разгонных блоков орудий главного калибра, тянулись бесконечно медленно. Он, вцепившись онемевшими пальцами в мягкое нутро мента, впился глазами в обзорный экран, транслирующий картинку далёкого боя. Новые разгоны импульса и вспышки взрывов. Зеркало портала пошло волнами ряби, теряя стабильность. А спустя пару секунд схлопнулось, разорвав в клочья квази-живые конструкции пустотной станции инсектов. Не все корабли армады Роя удалось удержать. Один за другим они уходили в варп, выныривая в непосредственной близости от исполинского силуэта Титана. Вокруг корабля города вскипел ошесточённый бой. Но это не имело значения. Портал уничтожен, и зажатый между двух огней флот Роя никуда не денется. Единственный тяжёлый корабль инсектов — кэри арматка на один зуб Титану минматарцев. Сражение выиграно, и Лоунто не сомневался, что видит агонию уроя. Фиксирую гравитационную аномалию. Вновь подал голос оператор пространства. Природа явления непонятна. Формирование центра массы в секторе 1224. В адмирала противно засосало под ложечкой. Верный признак большой беды. Картинку! Картинку сектора пространства, дайс! Круг ты тупорогий!» Изображение на центральном обзорном экране сменилось. Среди бесконечного чернильного мрака космоса словно прорастал из пустоты грибообразный корпус серебристо-стального корабля. Не выступающий размерами, а, возможно, даже превосходящий титан минмотарцев. На его шляпке блестела линза тахионного лазера размером с линкор. «Орудие судного дня», — прошептал Лондо, омертвевшим голосом. Об этом орудии, способном уничтожать малые планетоиды и луны, ходили упорные слухи. Но подтверждение, что старшим удалось его создать, не было. Никто и никогда не видел его в действии, и, похоже, не станут первыми. Линза налилась ослепительным голубым светом, и в едином импульсе выплеснула миллиарды гигаватт энергии. Яркий синий луч вспорол щиты титана минмотарцев, прожег сквозную дыру в корпусах поплавков корабля города и исчез. Через пару секунд в пространстве системы xc 121 родилась новая звезда. Расширяясь, она поглощала протуберанцами плазмы разогретой до звёздных температур корабли, которым не повезло оказаться рядом. Неизвестный «Титан» начал величественный разворот в их сторону. Лаунто молчал, не обращая внимания на панику в командном канале и взгляды его офицеров. Людей объял ужас, а адмирал не предпринимал ничего. И какой смысл? Жить оставалось секунды. Уходить нужно достойно. Карты сброшены на стол. Противник бьёт его стрит флеш своим флеш роялем Голубая вспышка и тьма. Глава третья. Меня окружал серый мир. Рваные тёмные тучи роняли на землю чёрный снег и серый пепел. Промозглый ветер подхватывал хлопья и швырял мне в лицо. Снег таял и превращался в грязную воду с тонкой нефтяной пленкой, переливающейся всеми цветами радуги. Вода впитывалась в кучи пепла, покрывающие разваленные толстым слоем, превращая его хлопья в липкую радиоактивную грязь, что бежало между кучами кирпичей и ломаных бетонных плит с селевыми потоками. Я медленно брел пытаясь найти знакомое очертание среди острова в здании с чёрными, жуткими негативами человеческих силуэтов, на уцелевших огрызках бетонных стен. Вот из очередной кучи кирпича с лохмотями облицовочного сайдинга выглянула частично обгоревшая вывеска парикмахерской. Лицо, украшевшее вывеску рыжей кудрявой девицы, сгорело. Но знакомые локоны сохранились, как и часть надписи на синем фоне «Еди». Сердце застучало барабанной дробью и резко сжало, словно испуганная птица. Осталось пройти пару пятиэтажек хрущевок и свернуть на небольшую аллею, за которой будет мой дом. Хрущевки оказались прочнее новостроек. Первые полуобвалившиеся этажи уцелели, выдержав ударную волну и почерневшие от запредельных температур. Многочисленные оспены от снарядов и оплывшие в воронки попаданий плазменных сгустков говорили о том, что до применения ядерного удара здесь шли тяжелые бои. Закопченые, выгоревшие остовы танков и БТРов, неподвижно замершие среди жилых домов, остались немыми свидетелями творившего здесь ада. Инсекты не тот враг, с которым ведут переговоры, и люди дрались за каждый метр без малейшей надежды на победу, стараясь лишь как можно дороже разменять собственную жизнь и дать лишнюю минуту эвакуирующимся женщинам и детям. С учётом разницы в технологиях, сотня человек на тяжёлого штурмовика вполне приемлема. на десантный бот — просто подвиг. Когда силы защитников окончательно иссякли, был нанесён ядерный удар, уничтоживший город вместе с захватчиками и не успевших эвакуироваться жителей. Этот трудный шаг дал людям быструю смерть. Вместо участи — быть заживо переработанными в биореакторах инкубаторов Роя. Подобное радикальное решение было единственной возможностью нанести десанту чувствительный урон и хоть как-то замедлить продвижение захватчиков. Алию я узнал с трудом. Черные, перекрученные, исковерканные деревья напоминали скелеты фантастических чудовищ и, казалось, шептали со всех сторон. «Где ты был, Леша?» «Почему ты не пришёл раньше? Видишь, под ногами белеют детские кости, у них был шанс, но ты опоздал!» Зажимая руками уши, я рванулся по дорожке, раскидывая ботинками ПБС о коме липкой грязи. 200 метров дались тяжело. Ненавистный шёпот проникал в самую душу, лишая силы и приносил практически физическую боль, вбивая каждое слово в мозг, словно гвозди в крышку моего гроба. Вырвавшись из аллеи, я увидел наш дом. Двухэтажный барак из красного кирпича ещё царской постройки устоял. Лишился крыши и изъел дырами на месте вырванных стеклопакетов, но не обрушился, погребая под собой жителей. Подъездную дверь, сваренную Колько Никифоровым по просьбе тёти Шура, скрутила в трубочку. Толстая сталь не выдержала запредельных температур. Аккуратно ступая, подымаюсь по бетонным ступеням. Под ботинками хрустит облицовочная плитка и вездесущие кости. Стараюсь не смотреть под ноги. Но всё равно упираюсь взглядом в белеющий на площадке второго этажа детский череп в непонятно как уцелевшей капитанской бескозырке, так любимой соседским серёжкой. В голове вновь раздаётся шёпот. «Дядя Лёша, за что?» В моей душе разворачивают крылья тоска и совесть. Словно чёрные вороны, они набрасываются на шмётки моей души. Стиснув зубы до хруста, иду дальше. Осторожно, миную площадку. Третий этаж, знакомая дверь распашку Срываюсь в место, непонятно на что надеюсь. Влетаю в зал и падаю на колени. Кричать нет сил. Грудь жалит тиски боли и тоски. Замерев, смотрю на отпечатавшийся на светлых обоях негатив оставленной от людей выбросом жёсткого излучения. Словно чёрно-белое фото, на котором женщина укрывает собой мальчишку. Сквозь сковавший тело спазм прорывается сиплый хрип. сев на кровати, все ещё хриплю в тщетных попытках вдохнуть и смахнуть застывшую перед глазами картинку очередного кошмара. Рядом заворочились во сне девушки, потревоженные мной. Аккуратно сполз с кровати, стараясь не разбудить их неловким движением. Невольно задержал взгляд. Картина радовала глаз. Жгучая брюнетка-китана с кокетливыми кошачьими ушками и идеальными формами. Мечта японских озабоченных школьников. И огненная рыжая лиска с фигурой инструктора по поле Дэнс и пышным рыжим хвостом, выглядывающим из-под сбившейся простыни. Этой ночью пытались помочь мне забыть навалившееся горе. Если начало романтического ужина, устроенного девчонками и плавно перетекшего в попойку с грязными танцами, я помнил отчетливо, то вот картины, происходящего ночью, были отрывочными и не очень четкими. Но не беда, при желании нейросеть воспроизведет все происходившее, утраченное в алкогольном угаре. Еще раз окинув взглядом обтянутые тонкой простыней соблазнительные женские изгибы, одернул заворачившегося внутри самца и потопал в санузел. Попытка заказать кофе пищевому синтезатору провалилась, и я выругался. За годы, проведенные в Содружестве, настолько привык к высокотехнологичным бытовым мелочам, что сейчас на Земле их отсутствие вызывало лёгкое раздражение. Ткнув на кухне чайник, потупал босыми пятками в душ. Став под туги горячие струи, я облегчённо вздохнул и закрыл глаза. Тяжелое похмелье накладывалось на камень, вновь вынурнувшего из глубины души горя. Жев зубы. Попытался прогнать тяжелые мысли и отвлечься. Зацепился за настойчиво мигающую в правом верхнем углу обзора глифу, и она услужливо развернулась сообщением нейросети. Зафиксировано токсическое отравление организма-носителя. Произвести очистку организма. Да? Нет. Не задумывай, жмуда «да». «Мля!» Выдавливая себя сквозь рвотные спазмы. После очистки моей тушки от продуктов полураспада этиловых спиртов пришлось не только усиленно тереться вихоткой, но и приводить в порядок душевую кабину. Замотавшись в махровый халат, вышел на кухню. Девчонки были уже тут. Китана уплетала полюбившиеся ей булочки с маком, а Алиска готовила кофе. «Доброе утро, Леша!» Пробурчала Китана с набитым ртом на русском с небольшим акцентом. Её голосовые связки ещё не привыкли к звукам русского языка, но девушка быстро училась и с каждым разом говорила всё лучше. «Тебе кофе с молоком?» — спросила Лиска. «Дай одну ложку сахара», — ответил я, усаживаясь за стол и хватая бутерброд с тарелки. Как же я скучал по обычной земной еде. Усиленно работая челюстями, я наблюдал за девушками. Обе пытались сделать вид, что в произошедшем между нами ночью нет ничего необычного. Но всё же чувствовалась неловкость ситуации. По крайней мере, китана точно была не в своей тарелке. Наши отношения проходили стадию притирания. В матриархате женщины доминировали в отношениях полов, и это вызывало определённые трудности. Я безжалостно пресекал её попытки подливать в голос приказной интонации, и это иногда вызывало у моей даены культурный шок. Сегодняшняя же ночь окончательно рвала шаблон. Нет, сплотки довольно либеральны в сексе, и провести ночь с несколькими партнёрами не считается у них выходящим за грани приличия. Но эти партнёры — мужчины. И то, что случилось, выбило мою даену из колеи. Её попытка осознать своё место в мире явственно читалась сквозь слегка наигранную улыбку. Лиску же откровенно забавляла ситуация и душевное терзание воительницы. Гордая глава боевого клана ночью была поставлена в неудобную позу в прямом и переносном смысле. Рыжая сыграла тут не последнюю роль, и сейчас украдкой наблюдала за китаной с довольно хитрой ухмылкой. Доживав последний бутерброд и отхлебнув горячий кофе, я спросил. «Как там, Владимир Владимирович?» «Нормально. Нейросеть стала штатно, ответила Лиска, грея ладошки, а бока пузатой чашки с горячим чаем. «Сейчас заканчивает изучение первого пакета баз знаний под медикаментозным разгоном и параллельно проходит процедура омоложения». «А ласты не склеит? Ведь не молот уже для подобных нагрузок». Владея медицинскими базами широкой номенклатурой, я прекрасно знал, что подобные медикаментозные интеллектуальные нагрузки опасны. Этот регенератор не даст организму погибнуть, но вот мозг может не справиться с нагрузками. И получим мы вместо президента остатков человечества помолодевшего лет до 30 овоща. Да, предупреждали мы с Сашкой его о таких последствиях. Но этот вредный старикашка уперся, как нурский култ, и твердит одно и то же. «Нет, у меня времени по больничкам валяться и пилюли кошать. И ухмыльнулся. Да, его характер знали в мире многие, и с возрастом мягче он не стал. Из этого человека можно гвозди делать. А что у нас за зачисткой поверхности? Признаться, в последнее время я немного выпал из обоймы, и поэтому сейчас задавал подобные вопросы. «Зачистка Солнечной системы от остатков москитного флота Роя завершена», — ответила Китана. «На поверхности операция вошла в завершающую стадию. Системы ПКО, развернутые на поверхности, оба инкубатора уничтожены орбитальными ударами. Добиваем разрозненные отряды инсектов на Африканском континенте и Северной Америке. Основная работа по зачистке поверхности выпала на долю космодесантников клана и руководство ими осуществляло Китана, как и всё руководство с плотами. Командовать кучей баб с кошачьими ушами, мохнатыми хвостами и стальными яйцами <свят> — нет уж увольте. Китана раньше неплохо справлялась. Так зачем лезть в исправно работающий механизм? Я не жаждал власти и с удовольствием делегировал её бремя на своих ближников. Иван с в согласии Владимир Владимирович незаметно занял должность командующего остатками ВСРФ подвинув местных генералов. Они сильно и не сопротивлялись. Все кореисты и блатные детки как-то закончились за время боев с инопланетными захватчиками, а выжившие офицеры были вполне адекватны и с удовольствием признали главенство более компетентного в реалиях высокотехнологичной войны человека. И сейчас занимали очередь в медблоке немногочисленных кораблей эскадры для установки нейросетей и получения необходимых баз знаний. Сашка взял шефство над научниками и пропадал на Луне. У парня прорезалось влечение к истории и археологии. Лунная база Роя была организована в тоннелях, построенных задолго до появления Арха в Солнечной системе. Да и сам спутник, судя по химическому составу, формировался не на орбите Земли. Скорее, среди колец Сатурна или Урана. Кто её притащил к планете и стабилизировал на орбите, непонятно, но следы добычи полезных ископаемых под поверхностью спутника присутствуют. Земля явно подверглась терраформированию, но вот кто, когда и зачем его проводил, остаётся загадкой. Этой самой загадкой Сэшка и увлекся с остервенением фанатика и скрупулёзного эскина. Алиска же выполняла функции моего секретаря, советника и министра экономики новоявленной Российской империи, куда я отеческим квинком загнал весь состав клана восходящей звезды и остатки человечества. Китана доживала свою булочку и произнесла. «Так, я в душе и на священие штаба. Лёша, дорогой, не забудь, сегодня активация портала, тебя ждут на варяге». В её голосе проскорзнули упрекающие нотки, и они были справедливы. После того, как стало ясно, что среди выживших нет моей семьи, я слетел с резьбы. Отключив все эти, приказав кору никого не подпускать к моим дверям, на расстоянии выстрела ушел в жесткий запой, отключив фильтры нейросети. Как только зазвучали звуки падающей воды с ванной комнаты, Лиска присела напротив и посмотрела мне прямо в глаза. Люша, вижу, очнулся, слава богу, а то я начала волноваться. Поверь, я сочувствую твоей утрате, но нужно жить дальше. Слишком много судеб зависят от тебя, и ты не имеешь морального права опускать руки. Она сделала паузу, а потом, озорно улыбнувшись и махнув рыжим хвостом, резко сменила тему. Знаешь, а мне понравилось ночью. Да и твоей, Дайене, тоже, хоть она в этом и не признаётся. Нужно будет повторить. Она провела ноготками по моей небритой щеке. Ладно, Лёш, вижу, очухался. Я тоже побегу, дел не в проворот. Да и тебе сейчас лучше побыть одному и собраться с мыслями. Когда за девчонками захлопнулась дверь, я налил новую кружку кофе и прикурил сигарету. Ещё одна земная радость. Благодаря технологиям содружества никотиновая зависимость мне теперь не грозит, и курение превратилось в приятный ритуал. Встав у окна, всмотрелся в серую хмарь новосибирских улиц. Прерванные мысли вернулись в прежнее русло. Всем, кто получал нейросети на Земле, автоматически прописывалось гражданство звёздной Российской империи. И это не обсуждалось, хотя попытки были. Не всем понравилось моё нововведение. На третий день моего траурного запоя под окнами выделенной мне квартиры на четвёртом этаже новостройки в центре Новосибирска собрался митинг беженцев из Гейропы и США. Вопли толпы с цветными плакатами под моим окном жёстко резонировали булью в похмельной голове. Моё требование — свалить из-под моих окон, высказанное в крайне нецензурной форме, толпа проигнорировала. Несмотря на острое желание, полить из плазмогана с балкона я не стал, а решил выслушать страждущих моего внимания активистов либерастических ценностей. Плакаты и выкрики как бы намекали стройка обшарпанных, но все еще сохранивших холеные рожи мужиков и одна некрасивая баба, были допущены до комиссарского тела. Выслушав их десятиминутную пламенную речь в защиту прав и свобод граждан цивилизованного западного общества, незыблемости демократии и неприемлемости автократических порядков в формирующемся государстве, требования о проведении свободных выборов в органы власти и соблюдения их права на независимость, путем выделения участков территории на подконтрольных мне планетах и гарантии суверенитета этих самых территорий. Сказать, что я охренел от такой наглости, значит ничего не сказать. Окончательно потеряв душевное равновесие, я лично спустил делегацию с лестницы, не делая различий по гендерному признаку, щедро раздавая пинки и подзатыльники. А замерзшему у двери кору, наблюдавшему за экзекуцией с невозмутимостью египетского сфинкса, Приказал разогнать собравшееся под окном стада, а при повторном появлении открывать огонь на поражение. Вспшая в голове картина удирающих в ужасе людей, пачкающих штаны и под действием высокочастотного акустического резонатора, вызвала улыбку. Нет, мне ни капельки не стыдно, ибо нефиг. Глава четвертая Кают-компания Варега сейчас представляла из себя террасу, вынесенную на внешнюю обшивку корабля. Белоснежные бортики и бесконечный космос над головой. Казалось, стоит оттолкнуться от пола, а тебя тут же подхватит ласковая невесомость и унесёт к невыносимо яркому солнцу. Я умышленно пришёл сюда раньше назначенного времени, чтобы насладиться этой красотой. Откинувшись на спинку мягкого дивана, смаковал из высокого бокала красное вино борясь с желанием активировать ПБС под взглядом бесконечной пустоты. Вино было настоящее, крымское, а не суррогат, собранный на молекулярном уровне пищевым синтезатором. Да, разницу не почувствовал бы самый лучший анолог, но мне казалось, что она есть. 12 бутылок Массандра Саперави, урожая 2020 года. Настоящий раритет по нынешним временам. Презентовал мне Владимирович, и это был достойный подарок. Почему? Ответ прост. Нет больше Крыма и его виноградников. На месте полуострова сейчас бьётся в судорогах штормов Атлантический океан, поглотивший Средиземное море, Чёрное море и территорию Испании с Францией в придачу. География планеты претерпела радикальные изменения, и висящий справа постепенно отдаляющийся шар уже не был голубым. Слишком много чёрного и коричневого цветов исказили привычную с детства картинку. Среди черноты космосов очертился овал яркого света, резанувший по глазам в полумраке кают-компании. Его заслонили тени, и в уютную тишину ворвался бас Ивана. «Хэ, ну ты, командир и сноб!» — гагатнул он, переступая порог кают-компании. «Сидишь и хлещешь коллекционное вино, а друзей не зовёшь!» «Ну так друзья на то и друзья, чтобы приходить, когда их не звали! Здорово, Иван!» и, встав с дивана, пожал его крепкую руку. Следом поздоровался с Сашей и Владимировичем, не забыв отметить изменения во внешности последнего. Сейчас он выглядел именно так, как на портретах, что висели в кабинетах чиновников, когда я покидал Землю. Крепкий, спортивный мужчина, сорока лет, с цепким взглядом НКВДшника и с жёсткими, но в то же время спокойными чертами лица. Китана и Лиска ограничились приветственными кивками и, сформировав из морф пластика еще один диванчик, наполнили бокалы вином, не забыв уделить внимание вазе с персиками. Принялись тихо беседовать, не влезая в мужской разговор. «Моя помощница явно положительно влияет на мою Дайана. Я все реже замечаю в ней несгибаемую главу клана, а все чаще умопромрачительную, красивую женщину, именно в человеческом понимании». Стоит коснуться дел клана, и нежная кошечка превращалась в выкованного из стали кланового офицера. Чему я был только рад. Общая стратегия, да без проблем. Но вот повседневная рутина, работы финансовых, материальных отчётов, да боже упаси. Поэтому я с радостью свалил на неё управление хвостатыми. Им привычно, и мне проще. «Владимир, молодеть прямо на глазах. Почём нынче молодильные яблочки?» «Спасибо» как говорится, вашими молитвами. А насчет молодильных яблочек я в сомнениях, — ответил президент с хитрым прищуром. Вы, пока Алексей, не озвучили цену. А вы же вроде питерский, или все же затесались в родню одесситам. Мы к вам со всей душой, так сказать, а вы про деньги, — весело пробасил Иван. — О, Шура, не смешите мои тапочки, — спародировал президент, знакомый любому русскому акцент. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И заметьте, лишь для второй мышки. И чуть мое старческое сердце инфарктными блешками. Заставите старика пахать в три смены за трудодни. Да, Владимир Владимирович, вы скажете. Хотя, наверное, вы правы, наш кап может. Чуть что не так, сразу шагом марш чистить взлетную палубу зубными щетками. А там сервисные дроиды. Они жутко бежаются, когда у них работу отбирают. Зажал Иван, чуть не выронив из рук драгоценную бутылку. Мы расселись и подняли бокалы, и Владимир Владимирович предложил тост. «Предлагаю выпить за начало космической эры человечества». Произнес он торжественно и грустно продолжил, провожая взглядом стремительно отдаляющийся шар планеты. Хотя далеко не так я представлял себе этот великий момент для человечества. Помолча выпили и замолчали, каждый думая о своём. Ведь не только я всех потерял. Оператор систем защиты «Варяга» Олег также потерял всех. Сломленный горем, он не нашёл в себе сил продолжать борьбу и скатился в алкогольную кому. Даже мистярхам не стало для него смыслом. Получив расчёт, он решил остаться на земле. Нашему навигатору, Артём Фёдоровичу, отчасти повезло. Трое его внуков выжили и нашлись. Старшей внучке уже исполнилось 25, и она позаботилась об остальных. Сейчас они жили в пригороде Новосибирска, неожиданно для себя приобретя статус родственников национального героя и спасителя человечества. Владимир Владимирович лично пообещал проконтролировать, чтобы они ни в чём не нуждались. И в его словах сомневаться не приходилось. Начальник техслужбы крейсера «Родион» нашёл свою супругу. Она сейчас находилась на борту. Они решили перебраться на Эдем и обосноваться там, начав всё с нуля. Родня Федора числилась в списках пропавших без вести. Он остался на земле и записался в ряды поисковиков-сталкеров, что совершали рейды в заражённые пустоши в поисках выживших. Что ж, я принял его выбор и передал ему четыре десантных бота с полными десантными секциями отлично себя зарекомендовавших БРК «Генезис», плюс полный набор необходимого оборудования капсулы, регенераторы, генераторы стационарных силовых куполов и ещё куча всего, что необходимо для работы в условиях зоны радиоактивного заражения и борьбы с разрозненными остатками десанта роя. Да, шансы на спасение родственников именно Фёдора минорны и призрачны, но в пустошах достаточно выживших, ждущих помощи. Наша учительница со своим выводком сейчас организовывала работу школы-интерната для детей-сирот-людей из плотов. В самом сердце, зарождающейся столицей, воскресшей из пепла Российской империи на поверхности Эдема. Планета не желала терпеть пришельцев, и покрывающие её поверхность джунгли, наполненные жуткими тварями, неохотно отступали под натиском БРК и закованных в техно-броню десантников с плотов. Для захвата плацдарма под Аванпост пришлось их выжигать огнём с орбиты. «И всё же, Алексей, позвольте узнать, какую роль вы приготовили для меня?» Повторил свой вопрос Владимир Владимирович, вырвав меня из размышлений. «Я прожил долгую жизнь, и в альтруизм давно не верю. Не поймите превратно, я прекрасно знаю сложившийся расклад сил и хотел бы узнать ваши планы. Впервые в истории вся полнота власти на нашей планете сосредоточена в одних руках, и нет сил, способных что-то противопоставить. Это даёт человечеству шанс и в то же время вызывает опасения. Хм, не опасения произнес я, прячу улыбку за бокалом и делаю глоток. «Я не планирую становиться кровавым диктатором. Мне вполне хватает мозгов понять, что я отличный пилот, неплохой боец и, смею надеяться, хороший капитан тяжёлого крейсера. Правитель из меня, как из говнопуля, по крайней мере, на данный момент. Составленный моей доенной список баз знаний для изучения вселяет ужас. От всех этих экономика, звёздных систем, политология, оксинология, дипломатия — у меня челюсть сводит до зубного скрежета. А уж времени на их изучение мне потребуется не один год, поэтому мне и нужны люди, способные помочь справиться с взваленной на плечи ношей. Как говорится, короля делает его света. Я сделал паузу и взглянул на приближающееся кольца Сатурна. Потрясающее зрелище. Космос никогда не перестанет меня впечатлять. Наши главастики во главе с Сашкой рассчитали оптимальную точку активации ноль тоннеля, расположенную между орбитами Сатурна и Юпитера. Гравитационные поля этих гигантов ослабляют саму метрику пространства и т.д. и т.п. Честно признаться, избивчивое объяснения парня я мало что понял. Я хочу объединить под одной крышей две совершенно разные ветви человечества. И вполне осознаю всю сложность этой задачи. Так что, Владимир Владимирович, даже не надейтесь уйти на заслуженную пенсию. Во главе Совета Министров покой может только сниться. Да, я в нем не ошибся. Удивить этого политического зубра у меня не получилось. Похоже, он ждал именно чего-то подобного. А вот он меня смог, мгновенно вычислив точку напряжения в моих планах. Согласен, только позвольте уточнить. Китана Нетмор будет фактическим главой сплотов, это понятно, но её статус в бедующем правительстве... Я улыбнулся, взглянув на мою Даэйна, что-то тихо обсуждающее с рыжей помощницей и не забывающий следить за нашим разговором. Мы с ней не обсуждали этот момент. Я демонстративно уклонялся от темы, так что ее ждал сюрприз. «Императрица, Владимир Владимирович, императрица! Не, напрягайтесь так, я верю, вы найдёте общий язык». Брови китаны поползли вверх, вставая домиком. По законам матриархата я только что признал её равным партнёром и дал ей право бросить мне вызов и вернуть утраченный статус. Ураган эмоций. Я откровенно наслаждался моментом. «Значит, монархия?» Протянул он задумчиво, вновь привлекая мое внимание. «Да, абсолютная монархия и никак иначе, по крайней мере, первое время. Времена нынче тяжелые, да и все эти демократии, шмократии — одна лишь иллюзия. Вам ли это не знать? Они служат лишь для того, чтобы размазать ответственность по безликому стаду и скрыть истинных кукловодов, правящих жесткой рукой. Я же не боюсь ответственности и не желаю прятаться за спинами безликой чиновничей братьей. Похвально, Похвальный молодой человек. Не буду скрывать, у меня немного иное мнение, но лишь о способах, а не целях. Хорошо, принимается. Я согласен. Виват императору! Прорал Иван, вскочив со своего места и подняв бокал. Со всех сторон раздалось дружное виват, виват. Глава пятая Система Сирена-Эридана Ридана граница человеческого сектора и центральных миров Содружества. Огромное веретено центрального корпуса орбитальной крепости медленно вращалось в космической пустоте. От него отходили спицы, напоминающие тележное колесо четырёх поясов, вращающихся на противоходе. Километры технических конструкций, миллионы тонн композитных материалов, сотни орудий, способных исторгнуть на врага тараватые энергии в едином залпе, укрытых силовыми щитами, способных выдержать десяток залпов орудия судного дня, что раскалывает луны и малые планетоиды, как гнилые орехи. Орбитальная крепость, карающая длань императора, квинтэссенция научных достижений еще совсем недавно бывшей великой Арварской империи. Крепость медленно плыла по орбите голубой планеты. Элета Прайм — жемчужина человеческого сектора обитания с индексом обитаемости А3, превращенная волей династии в настоящий рай для приближенных аристократов и членов императорской фамилии. Прекрасные голубые лагуны с ажурными дворцами и прекрасными рабынями, собранными с бескрайних просторов империи, манили всех без исключения от цепливых мальчишек из трущоб промышленных районов до уважаемых гардиев провинциальных секторов. На игольном острее центрального шпиля крепости, скрестив руки на груди, стоял человек, устремивший свой взгляд в кружево белых облаков, проплывавший под ногами планеты. Его широкие плечи обтягивала тонкая ткань черного комбинезона, а алый плащ словно живой плыл в пустоте. Он крепился к плечам золотыми аппалетами, скрывавшими под ювелирной красотой эмиттеры личного силового щита, тонкая плёнка которого отделяла хрупкого человека от смертельного холода открытого космоса. Стоя среди бескрайней черноты, он размышлял. Именно здесь, на вершине, в вязкой абсолютной тишине вакуума его мысли приобрели кристальную чистоту и ясность. Именно эта ясность нужна ему была как никогда. Острое ощущение надвигающейся катастрофы не покидало его уже несколько дней, и причину подобного беспокойства он не мог понять. Череда поражений катастроф поистине космического масштаба повергли Империю в хаос и анархию. Рой пожирал великую державу менее чем за год. Жертвы исчислялись сотнями миллиардов разумных. Казалось, куда уже хуже. Но противное, сосущее чувство не отпускало его. Мигнул индикатор входящего вызова отличного адъютанта. Недовольно поморщившись, он активировал соединение. В голове раздался приятный, но от того еще более раздражающий голос молодого смазливого ариста, навязанного ему одним из протекторов в обмен на десяток легких крейсеров, далеко не последних поколений. И ему приходилось терпеть этого тупого ублюдка, способного только сладко орать по ночам. Каждый боевой корабль сейчас бесценен. Человеческая цивилизация на грани полного уничтожения. Эти дворцовые приживалы продолжают играть в свои игры. Но ничего. Если боги пустоты не отвернутся, у него ещё будет время размазать их в кровавой слизь. Адъютант тем временем сообщил. Господин командующий прибыл гросс-адмирал Леримей Ксиулистао. Хорошо, проводи его в мою каюту. Буду через пару минут. Дверь койоты бесшумно ушла в сторону, и он вошёл. В гостиной, развалившись на кресле, сидел гросс-адмирал с привычно надменно брезгливым выражением лица. Вся поза ушастого ублюдка выражала превосходство и презрение к хозяину помещения. На небольшом столике справа стоял бокал на тонкой ножке из гринусского горного хрусталя, наполненный искрящейся изумрудной жидкостью. Это был глич из его личных запасов. Хотелось схватить этого напыщенного аграрского курсака за горло и лично выбросить его в шлюз. Планета Сирим в системе Листум, где производили это прекрасное вино, месяц назад была превращена роем в лишённый биологической жизни каменный шар. Её бариген несли с собой в могилу секрет производства этого напитка. И две бутылки в его личном баре, возможно, были последними во всей Вселенной. Он хлещет его, словно дешёвое пиво. Справившись с эмоциями и сумев не проявить своего раздражения, он опустился в кресло напротив гостя и произнёс «Приветствую, гроз, адмирал Тао, и пусть боги пустоты будут благосклонны к вам. Что привело вас ко мне?» Намеренно сократив полное имя графа, ему удалось добиться желаемого эффекта. На мгновение промелькнувшая в глазах собеседника ненависть стала наградой. Ещё недавно за подобное оскорбление старший потребовал бы от императора казнить неучтивого наглеца, но времена изменились. Нет ни императора, ни империи. А ушастым выкормышем самки плешивого Ксурса приходится терпеть и считаться с его мнением. Кто бы мог подумать, что он, бывший ещё семь месяцев назад всего лишь капитаном тяжёлого крейсера, будет кидать в лицо неприкрытое оскорбление гроз адмиралу Аграфской империи. Мысленно улыбнувшись, он состроил на лице гримасу раздраженного нетерпения и посмотрел на гостя. «Господин командующий, объединённым флотом человечества, император желает знать, когда вы планируете начать запланированную нами операцию!» Процедил Горос-адмирал, словно выплевывая каждое слово ему в лицо. Помолчал. И что ты ответишь?» Да, план контрнаступления давно разработан, просчитан и разобран до последней цифры. Стоит отдать командовой флот, собранный им по крупицам из остатков непобедимых эскадр Империи Федерации, ринется в победоносный поход. Освобождая от выдавшихся сил архов систему за системой. Так говорили все аналитики. Но вот его шрам на груди тянуло ноющей болью при одной лишь только мысли о предстоящей операции. И это не сулило ничего хорошего. Сотни проведенных схваток позволили ему выработать звериное чутье на неприятности, ни раз и не два спасавшее ему жизнь. И это чутье говорило, что он сует голову в задницу, и глубина предстоящей жопы просто колоссальна. Но чуйку к планам не пришьешь и файлом не отправишь. Ближайшие офицеры, с которыми он прошёл огонь и смерть, прислушаются и поймут, а вот проклятые старшие решат, что он свихнулся и быстро устранят неудобную фигуру. Эти напущенные ублюдки боятся повторить судьбу сплотов, практически стёртых с лица галактики Роем. Как же, впервые за тысячи лет их чистая кровь полилась кровавыми реками. Дварфы потеряли уже десяток систем, а графы — два полноценных флота — но остановили продвижение инсектов. Теперь же они хотят добить зверя, не дав ему восстановиться и перегруппироваться. И это правильно. Но на острие атаки они гонят людей, прикрываясь нами как живым щитом. Если аналитики не врут, то шансы есть, но цена для человечества будет слишком высока. Человеческий флот, собранный из прошедших ускоренный ремонт кораблей, рухледи наёмников — Остатка флотов, корпораций и переоборудованных транспортов будет нести колоссальные потери. А старшие добивать подранков и купаться в лучах славы победителей. А ещё это чувство надвигающейся катастрофы, сжимавшее горло невидимой удавкой. Пауза затягивалась, и грос адмирал ждал ответа нетерпеливо, барабаня кончиками пальцев с ухоженными ногтями по коктейльному столику. Но отвечать не пришлось. Взвыли базеры боевой тревоги. Мгновенно забыв об аграфе, он нырнул в тактическую сеть соединения. Доклад! проревел командующий в командную сеть. Тактик штаба соединения заторотолил в ответ. «Зафиксировано 12 точек выхода из гиперпространства. Активация минных объемов в секторах 6.27, 6.13, 6.23, 5.34 и 3.21. Поражение кораблей противника не зафиксировано. Начатое опознание целей. Цели не опознаны, отсутствуют в каталогах. Начата примерная классификация. Вывожу результаты на тактическую схему». Он устал и обречённо опустился обратно в кресло. Гросс-адмирал испарился, не попрощавшись. Беда, предчувствие которой его беспокоило, ударом кованого ботинка распахнула его двери. На тактической схеме горели отметки 12 неопознанных кораблей, по своим характеристикам, отнесённых тактическим эскином к типу «Титан» по классификации Содружества. Ну а следом вынырнула свита, и тактическая схема расцвела тысячами вполне узнаваемых отметок. Линкоры, карьеры, тяжелые легкие крейсера Роя были привычны и вполне узнаваемы, но все это неважно. Аналитики ошиблись в оценке потенциала архов. Рой не выдохся, а лишь готовил решающий удар и нанес его с ювелирной точностью. Система «Сирена Эридана» — бутылочное горлышко, открывающее путь к центральным мирам Содружества. Спустя 6 часов он вновь стоял на вершине карающей длани Императора в тишине космического вакуума. Умирающая крепость сошла с орбиты и, оставляя за собой длинный шлейф обломков, беззвучно падала в гравитационный колодец. Внизу умирала планета облепленная десантными транспортами Роя, рассыпающими на ее поверхности грозди десантных ботов, безнаказанно вспарывающих небо реактивными струями маршевых движков. Зеленые пятна, разбросанных в бескрайнем океане тропических островов замаскированными системами планетарной ПКО, вспухли огромными грибами термоядерных взрывов, порождающих концентрические круги разбегающихся цунами. Шесть городов-мегаполисов на двух материках чадили черными шлейфами пожаров, что рисовали чернильные разводы в пока еще голубой атмосфере. Планета умирала, а вместе с ней и остатки человечества. Да, они понимали, что отступать больше некуда и дрались со стервенением загнанного в угол зверя, не обращая внимания на удирающий флот ушастых ублюдков. Количество подвигов на кубометр космического пространства превысило все мыслимые пределы. Остовы двух вражеских титанов, все еще терзаемых внутренними взрывами, были тому подтверждением. Но некому будет рассказать потомкам о их жертве. История человеческой цивилизации закончилась, и лишь мрачные руины на безжизненных планетах останутся немыми свидетелями ее былого величия. «Не мы первые, не мы последние», — прошептал Абу Грей. Последний гросс адмирал Арварской империи. Глава шестая. В кают компании наконец-то наступила тишина. Эмоции угасли, и друзья успокоились. Все разговоры стихли, вниманием собравшихся завладела картина «Бескрайних колец Сатурна». Миллиарды ледяных осколков ловили своими гранями солнечные лучи. Свет преломлялся под причудливыми углами, раскрашивая астероидный пояс тысячами оттенков полного круга цветового спектра. Величественное и по-своему уникальное зрелище. Бескрайний калейдоскоп, завораживающий и гипнотизирующий наблюдателя. Варяг приближался к заданной точке, а у меня в душе нарастало чувство тревоги. Связи с Эдемом не было, слишком далеко расположена Солнечная система от зоны обитаемого космоса и её сети ретрансляторов. Червоточина, позволившая сократить наш путь до Земли на годы, имела период стабилизации в несколько месяцев и довольно низкую энергетическую ёмкость. Это и спасло нашу планету от тотального истребления. Архи просто не смогли протащить через неё крупные силы, а ведь ещё нужны были транспорты для вывоза биомассы. Их размеры и масса дестабилизировали не самую крупную по космическим меркам аномалию. Кротовая нора сворачивалась, и приходилось ждать её нового периода стабилизации. По той же причине наши силы были столь же немногочисленны. В результате зачистка Солнечной системы от остатков москитного флота Роя затянулась почти на месяц. Модуль гиперпространственного тоннеля активировать при наличии противника в системе было слишком рискованно. Технологии древних безупречны. Модуль при активации проваливается в изнанку пространства и становится неуязвим в объективной реальности. Но в момент непосредственной активации он превращается в удобную мишень даже для аэрокосмического истребителя. Область активации довольно обширна, и любые материальные объекты в этой области при формировании тоннеля неизбежно будут затянуты в изнанку пространства самыми печальными последствиями. Блокировать же необходимый пространственный объём имеющимися силами со 100% перекрытием всех возможных векторов атаки было невозможно, и активацию пришлось отложить до полной очистки системы. «Капитан, мы в заданной точке пространства. Требуется ваше присутствие на стартовом столе палубы С-7», сообщил по командной сети вахтенный офицер. «Спасибо. Я понял. Сейчас буду», ответил я и обратился к друзьям. «Мы на точке! Мне необходимо начать активацию!» Собравшиеся понимающие кивнули. Даже Владимир Владимирович, хотя и был далёк от заморочек с артефактами Джора. «Я скоро вернусь, а вы пока присмотрите за Иваном, а то он выхлебает всё вино!» «Побежаешь, командир!» Под веселую перепалку друзей я покинул кают-компанию. И спустя пять минут был на стартовом столе палубы С-7. Здесь, в метре от пола, висел грузовой дрон, надежно зафиксированный гравизахватами. Безногий стальной краб держал в клешнях матово-черный конус модуля. Плавные, геометрически идеально правильные обводы. Он словно состоял из сконцентрированного мрака и не принадлежал этой реальности. Приблизившись, я приложил ладонь к прохладной поверхности перед глазами, выскочило техническое меню прибора. Ввёл команду на отложенную активацию и выставил таймер на 15 минут. Этого времени дрону хватит, чтобы доставить груз в заданную точку и вернуться на борт. Стоило отойти на безопасное расстояние, как гравитационная катапульта выплюнула дрона сквозь стартовую шахту. А я поспешил вернуться в кают-компанию. Нет, я не переживал за сохранность вина. Просто не хотел пропустить представление. Зрелище обещало быть захватывающим. И я оказался прав. Короткая вспышка, и в черноте космоса открылся белесо-серый глаз с антроцитовым зрачком по своим размерам, не уступающей Луне. По пространству, по его краям пробежала рябь, словно округи на воде от брошенного детской рукой камешка. Вселенная сопротивлялась столь грубому вмешательству в свои законы, но гений древних оказался сильнее, и активация прошла штатно. Еще через десяток секунд сквозь стабилизировавшийся портал вывалился тяжелый крейсер «Месть стаи». Корпус корабля содрогался от внутренних взрывов, выворачивающих балки несущего каркаса, словно сломанные ребра, извергая вакуум гейзеры пламени и газов. Правый пилон маршевого двигателя был разворочен попаданием чего-то тяжелого — торпеды или орудия главного калибра линкора. В носовой части изъяли дыры не меньшего диаметра. Поварягу разнёсся вой боевой тревоги. Китана вскочила со своего места, на бледном лице губы вытянулись в плотную нитку. Отсутствие связи знатно потрепало нам нервы. А тут такое! Но ступоры и удивление прошли практически мгновенно. Всё же мы прошли вместе не одну схватку. Народ рванул по койотам, чтобы облачиться в ПБС и занять места согласно боевому расписанию. «Мне же бежать никуда не надо». Мысленная команда, и поверх комбинезона растеклась жидкая броня Джора. Единственным, кто сейчас остался неудел, был Владимир Владимирович. И я обратился к нему. «Владимир Владимирович, это не ваш бой. На палубе Б-2 вас ждёт шаттл. Отправляйтесь на землю и ждите новостей». В кают-компанию вкатилась пятёрка матовых стальных шаров БРК «Генезис». Эти стальные парни проводят и останутся при вас. Коды доступа я сбросил на сеть. Вы нужны людям, так что берегите себя. Он взглянул мне в глаза и спокойно произнёс. Как-то буднично. Леш, вы там тоже держитесь. Отступать вам некуда. За вами земля. Развернулся и пошёл к выходу, окружённый боевыми сервами с нервно подрагивающими оружейными модулями. Уже на бегу к рубке корабля я разразился градом команд, деля небольшую эскадру на две группы. Носители два тяжелых крейсера, висевших на орбите Земли, при поддержке четырех эсминцев, шли на форсаже к варягу. Остальные спешно собирали экипажи, отпущенные на планету, и готовились блокировать портал, чтобы не допустить прорыва противника в Солнечную систему. Да, один тяжелый, два легких крейсера и десяток кораблей малых классов — невеликие силы. Но и оставить Землю совсем без защиты я не мог. В районе аномалии мы успели поработать, засеяв подходы минными объемами и установив все имеющиеся в наличии оружейные платформы. Да и период стабилизации наступит не скоро. По крайней мере, так утверждали наши умники от науки. И с этой стороны можно не ждать неприятностей, но открытый портал, если мы не справимся на той стороне, станет окончательным приговором человечеству. Есть хорошие новости. Активировав второй модуль и запустив работу туннеля ноль перехода, я получил права суперадминистратора. Находясь в одной из двух конечных систем туннеля, я могу его закрыть. Но всегда есть подвох. Артефакт одноразовый, и найти ещё один у нас вряд ли получится. Солнечная система вновь окажется в почти полной изоляции, а Рой не позволит нам даже приблизиться к аномалии и в конечном итоге доведёт начатое до конца. Человечество и я, в том числе, слишком много потеряли. В, по сути, чужой войне. Хастьми, сука, лягу, но не допущу этого. Рой дорого заплатит за мою семью. С этими мыслями я вбежал в рубку варега. Перед глазами стоял отпечатавшийся на светлых обоях негатив жены, прикрывающий собой сына. По лицу бежали скупые слёзы. И хорошо, что глухой забрала шлем и скрывала их от находящихся в помещении офицеров. Плачущий командир — это не то, что они хотели бы видеть перед тяжёлым боем. Ещё на подходе с борта носителя стартовало звено истребителей и провалилось в зеркало портала. Несмотря на умоляющие глаза моей Дайены, бросаться в бой без разведки я не собирался. Потянулись долгие секунды ожидания. Спустя минуту из портала вынырнула потрепанная машина. Из четырёх двигателей работал лишь один, корпус взял пробоинами. Пилот был мёртв и на запросы не отвечал. Но эскин истребителя выполнил его последнюю команду и доставил добытые разведданные адресату. Сплоты чем-то напоминали мне древних японцев, зацикленные на бескомпромиссном кодексе чести воина, своеобразном Бусидо, и таким же маниакальным трудолюбием. С момента прибытия в систему WX-17-42-20 было сделано многое. Развернут гражданский орбитальный грузовой терминал. Начаты работы по добыче руды концентратов в астероидном поясе и их переработка. Две мобильные шахтерские матки грызли промерзшие астероиды 24 на 7. Развернута первая верфь в орбите планеты, и ремонт получивших повреждения в сражении в системе Генопус кораблей шёл полным ходом. Смонтировали и вывели на орбиту первую из четырёх орбитальную крепость. И сейчас одна из двух вторгшихся в систему рейдовых эскадр Роя обламывала зубы об эту самую крепость и укрывшиеся под её щитами корабли клана. Артиллерийские батареи крепости не позволяли крейсерам Архов приблизиться к планете и нашему аванпосту на её поверхности. Лёгкие же корабли насекомых выкашивались крейсерами и эсминцами, кружившими вокруг цитадели. Да, 90% планеты было не защищено, и инсекты могли высадить на её поверхность десант. Но смысла в этом не было. Эдем имел крайне агрессивную флору и фауну, опасную не только для живой силы противника, но и даже для тяжёлой техники. Нам удалось закрепиться на его поверхности лишь благодаря орбитальному удару, выжигая агрессивные джунгли плазменными сгустками. В общем, на орбите всё было не так уж и плохо и без серьёзного подкрепления инсектам на этом направлении ничего не светило. У портала же было всё совсем наоборот. Два десятка кораблей клана, охранявших зону активации, сошлись в клинч со второй, рейдовой эскадрой, и несли потери. Плазменное оружие насекомых, малоэффективное на больших дистанциях, было разрушительным на коротке, и вести бой по их правилам смерти подобно. Но хвостатые не умели отступать и дрались до конца, считая смерть в бою высшей наградой. Оценив ситуацию и отдал команду на выдвижение, мы нырнули в зеркало ноль перехода. Экраны на мгновение мигнули и расцвели бутонами вспышек и взрывов. На тактической схеме отобразились россыпи зелёных, красных и серых отметок. Нейросеть обрушила на мозг терабайты, входящие со сканеров информации. Собачья свалка. По-другому не назовешь. Противники буквально касались друг друга пленками силовых щитов, ведя огонь в упор прямой наводкой. Маркируя цели по очередности и приоритетности, по корпусу варяга проходит легкая вибрация. Мощные конденсаторы выплескивают гигаватты энергии, разгоняя снаряды с сердечниками из тираниума до предельно световых скоростей. Башня главного выплёвывает смертоносный металл в подбрюшье удачно подставившегося тяжёлого крейсера насекомых, проломывая броню и разрывая корпус на две части внутренней детонации. Меня поглощает режим полного слияния. Чувствую, как учащённо бьётся сердце лип полковника Каоры Ривз, прокачивая по венам насыщенную адреналином кровь. Её пушистый хвост слегка подрагивает от предвкушения схватки. Эсминцы расходятся веером, стараясь разорвать дистанцию с тяжёлыми кораблями противника. Их торпедные установки выплёвывают стальные силуэты космических акул по кулдауну и сеют смерть среди гончих Роя. Лёгким крейсерам с их тонкой бронёй достаточно парочки торпед для превращения в облако плазмы, но и противник не дремлет. Хищные силуэты фрегатов с непривычной человеческому глазу формой, закладывая противозенитный манёвр, вгрызаются в щиты эсминцев. Скупые логи сообщают о первых потерях в наших рядах. Словно горячий нож сквозь масло проходим, рассекая вцепившихся друг к другу в глотке противников. Тяжелые крейсеры прикрывают выпускающий рой москитного флота носитель. Торпедоносцы под прикрытием звеньев истребителей рвутся к тяжелым кораблям архов. Изрядно потрепанный москитный флот и ПКО не способны их остановить. Корпуса тяжелых крейсеров и двух линкоров покрыты оспинами попаданий. Турели ближней обороны в этих местах уничтожены, и умные торпеды этим пользуются, заходя на цели с векторов наименьшего противодействия. Один из линкоров вываливается из боя и, вращаясь словно детский волчок, ложится в неуправляемый дрейф. Два тяжёлых крейсера вспухают бутонами плазмы от детонации реакторов. Результативность атаки торпедоносцев превзошла все мои ожидания. Варяг вырвался из свалки и вышел на оперативный простор. Став на орбиту в 800 километрах от воображаемого центра схватки открыл снайперский огонь из орудий главного калибра, стараясь не зацепить своих. На таком расстоянии время подлёта снарядов минимальное, а скорость набрать они успевают практически максимальную. Средние же плазменные пушки в сложившейся ситуации использовать было нельзя. Слишком велико время подлёта плазменного сгустка и расчётное упреждение. Имелась большая вероятность зацепить своих в подобной мясорубке. Соваться же обратно в клинч не стоило. Щиты корабля ушли в жёлтую зону. Эскин зафиксировал несколько пробитий силового поля, но снаряды остановило броня. А потеря пары надстроек не критична. Залп. И спустя мгновение в кормовой части тяжёлого крейсера инсектов, что до этого момента азартно лупил по флагману обороняющий портал эскадры, вспухает бутон взрывов. Одно из маршевого двигателя вырывает с корнем. В вакуум устремляется облако кристаллизующегося газа и жидкости. Дестабилизация вектора тяги разворачивает корабль и закручивает вокруг собственной оси. Его жертва тут же разворачивается и открывает огонь из всех орудий, спарывая бронёй и круша уцелевшей орудийной башни. Залп и эсминец, что словно гадюка подкрадывался к подбрюшью одного из прибывших со мной кораблей, превращается в облако раскалённой плазмы. Крейсер сцепился с пятёркой фрегатов и не мог отвлечься на подкрадывающегося врага. Не самый удобный противник для корабля тяжёлого класса, но за его кормой прятался слабо защищённый средний носитель. Отметка эсминца погасла на тактической схеме, и фрегаты рванули в рассыпную. Их атака потеряла смысл. Без торпед эсминца ловить им было нечего. Лёгкие плазменные пушки не способны продавить естественную регенерацию силового щита тяжёлого крейсера. Спустя полчаса всё было кончено. Все отметки кораблей-инсектов на тактической карте перекрасились в серый цвет. Вынырнул из режима полного слияния, и в душе заныло чувство тоски и одиночества. Небольшой побочный эффект от разрыва соединения. Пришло сообщение о входящем вызове. Я развернул окно дополненной реальности перед собой. «Приветствую вас, глава» произнесла с экрана девушка со знаками различия лейп майора на ПБС, склонившись в вежливом поклоне. «Ваши корабли появились как никогда вовремя». Нейросеть услужливо вывела справку по собеседнику. Лейб-майор Текиала Сун, командующая 17-й оперативной эскадрой. Если сконцентрировать внимание, справка разворачивалась сжатое досье, но я не стал вникать в личное дело офицера. приветствую лейп Лейб-майор». «Прошу вас, введите меня в оперативную обстановку!» Ответил я вежливым кивком головы на приветствие Лейбмайора. «Высылаю рапорт!» Тринкнуло сообщение о входящем файле. Быстро пробежал документ глазами и не нашёл в нём ничего интересного. Противник вошёл в систему два часа назад и одновременно атаковал планету и зону активации. Соотношение сил говорило о том, что у Арха в системе висит глаз, и, похоже, уже давно. Сил для толкового охранения, подаренной мне системой, не хватало. Слишком сильно клановый флот потрепали в прошлом сражении. Да и я увёл почти два десятка кораблей к земле. Это то наглели фрегаты-невидимки инсектов. В то же время сил явно недостаточно для полноценного вторжения. Что это? Разведка боем или отвлекающий манёвр? Вопросы. Одни вопросы. «Лейб-майор, подберите спасательные капсулы. Окажите помощь пострадавшим и ждите дальнейших приказов». «Слушаюсь, глава». Очеканила Текеала и разорвало соединение. Окунувшись в командную сеть, принял рапорты от капитанов кораблей нашей группы и оценил потери. Можно сказать, отделались лёгким испугом, но без потерь не обошлось. Эсминец-разящий был уничтожен залпом тяжёлого крейсера. Ещё два эсминца потрепали фрегаты противника, и им требуется срочный ремонт. Экипаж разящего, конечно, жаль до крови на губах, но это война, и выйти из подобной мясорубки, потеряв всего один корабль, фортуна явно сегодня нам улыбалась. Но бой не окончен, и спустя 30 минут моя небольшая эскадра ушла в варп-прыжок к планете. Глава седьмая в связи с орбитальной крепостью и укрывшимися под её щитами кораблями кланового флота не было. Рэп противника не зря кушала свою пайку бив бульона В такой ситуации атаковать семью кораблями полновесную рейдовую эскадру однозначное самоубийство с моей стороны. Но я думал иначе. Полностью ослепить крепости корабли архи не способны. Средства визуального контроля однозначно следят за нашими действиями и прекрасно видят, что мы готовимся к варп-прыжку. Вектор определить не проблема. Доожидать скоординированности действий не приходится, но атака эскадры с двух направлений не оставляет инсектам даже шанса на победу. И тактический эскин Варяга был со мной согласен. Я зря волновался. К моменту нашего выхода из варпа инсекты были уже на половине пути к границе гравитационного ограничения звезды и собирались покинуть систему. Лучшая победа — это победа в сражении, которого не случилось, но на душе было неспокойно. Что-то ускользало от меня, казалось, время утекает сквозь пальцы. Нападение имело определённый смысл — заблокировать активировавшийся портал и принимать всех прибывших тёпленькими, или пройти через него и покончить окончательно с человечеством. Но силы, задействованные архами, в этой операции явно недостаточны. Они не могли этого не понимать. Коллективный разум Роя не совершает подобных ошибок, а значит, имелась другая цель. Моя паранойя развернула крылья и под ложечкой противно засосала. Виртуальный интерфейс полыхнул красным алармом. Тревожные отчёты хлынули сплошным потоком. Отказ машевых двигателей, отказ систем жизнеобеспечения, палуба БЕ, и е, отсеки с 18 по 56, разгерметизация отсеков палубы А, отсеки с 6 по 27. Физическое разрушение банков данных, Аварийная перезагрузка управляющей войски на 1278-26U. Интерфейс управления кораблём практически полностью отрубился. «Блин, какого ху... тут происходит?» Выдал я в ещё работающую команду сеть эмоционально. Ответом мне была тишина. Команда была в растерянности, никто не понимал, что происходит. Складывалось впечатление, что варед получил в нежное подбрюшье полный пакет торпед или полновесный залпорудий главного калибра Линкора. Шли томительные минуты. Управляющий кластер эскинов корабля не мог завершить аварийную перезагрузку. Рубка ослепла и оглохла. Гюнтер, борт-инженер, отчаянно жестикулировал в борьбе с виртуальным интерфейсом. И нужно признать, не безуспешно. Обзорный экран споихнул и выдал схему корабля с россыпью зеленых и красных отметок. Количество зелёных на схеме стремительно сокращалось. Вдруг в сеть ворвался бас Ивана. «Капитан!» Прорал он в моей голове так, что, казалось, стадо мамонтов взревело. но не было в его голосе привычного весёлого спокойствия и лёгкой иронии. «Да, Иван, что у тебя?» "Леша, эскины БРК противобордажной секции слетели с катушек. Они самостоятельно сменили коды и атаковали погонщиков. Я потерял троих. Нам удалось блокировать центральный коридор ведущей группки». Но долго не продержимся. Ты не в курсе, что за херня тут творится? По нам лупят оборонительные турели, а допуска в половину отсеков нет. Арсенал пришлось скрывать направленным взрывом». «Жди!» — коротко бросил я и окунулся в обрывки интерфейса корабля. Требовалось разобраться в происходящем, прежде чем принимать какие-то решения. Варяг после пройденной модификации на клановых верфях мало напоминал тот старый рейдер. Лишь общие обводы корпуса говорили о том, что это какой-то был корабль восьмого поколения. Установленное оборудование и электроника последнего поколения производства матриархата позволили ему сравниться по характеристикам с кораблями одиннадцатого или даже двенадцатого поколения. Виши скины свели необходимость экипажа к минимуму при сохранении боевой эффективности. Именно это сейчас и сыграло с нами злую шутку. Не знаю, как противнику удалось взломать электронные системы. Но то, что я видел, не подлежало сомнению. Корабль фактически сменил хозяина, записав собственный экипаж в список врагов и старался уничтожить всеми доступными средствами. Без поддержки скинов изменить ситуацию невозможно, несмотря на все мои знания и проглоченные базы знаний. А сейчас они играют по другую сторону баррикад. Нет, теоретически зачистив корабль от системы обороны, отключив эскины от энергопитания, можно их заменить, или попытаться восстановить контроль способом прямого подключения. Но как это сделать? Какими силами? Сейчас на борту два десятка офицеров и три десятка техников и обслуживающего персонала. Причём часть последних, если верить остаткам систем корабля, уже погибла. Комплексов БРК «Генезис» на корабле два десятка. Сам комплектовал с двойным перекрытием штатных требований. До 14 из них деактивированы и находятся в трюме в транспортных контейнерах. Но и оставшихся хватит, чтобы размазать два десятка бойцов по переборкам. Приняв трудное решение, я активировал систему тревожного оповещения. Благо, она была автономной и произнес. «Внимание экипажу! Говорит капитан! Приказываю покинуть корабль! Противобордажной команде обеспечить доступ технического персонала к спасательным капсулам!» Накидав на тактической схеме пути эвакуации, точки контроля и обороны в узловых коридорах, поднялся со своего лжемента. Люди из плоты смотрели на меня с растерянностью. Они не понимали, что происходит. Корабль, бывший им надёжной опорой и практически домом, вдруг стал враждебным. И ведь ничего, как говорится, не предвещало. Не висели на броне бордажные боты, инсекты не резали шлюзы плазменными резаками. И я понимал, не больше, чем они. Но и оставаться на борту смерти подобно. Мы не справимся с БРК противобордажной секции. нас слишком мало. Ещё раз окинув взглядом их лица, произнёс спокойным тоном. «Господа офицеры, вы слышали приказ? Двигаемся к спасательным капсулам. Корабли флота нас подберут, а позже вернёмся и зачистим варяга. Разберёмся, что за чертовщина тут творится». Люди зашевелились. Проверили оружие, снаряжение и приготовились к рывку по коридорам. Я и Каура замерли по разные стороны от герма двери, ведущей в центральный коридор. Мой дрон-разведчик окутался маскирующим полем, словно растворяясь в воздухе. Стоило толстой плите уйти в сторону, он юркнул в коридор, транслируя информацию с чутких сенсоров. В тактическую сеть группы. Рубка корабля — самое защищённое место, фактически бронекапсула с экранированием от любых излучений, даже сканеры древнего разведчика не способны заглянуть за ее стены. Системы объективного контроля корабля умерли окончательно и последние пару минут не откликались, лишив нас связи с Иваном. Сейчас же информация пошла потоком. Сразу за дверью на потолке висели две искореженные запредельными температурами средних кинетических турели. Их силуэты легко просматривали сквозь густой дым, затянувший пространство за дверью. Последняя линия обороны при абордаже, сейчас же безжалостно расстрелянная собственным экипажем. Вернее, средним сервом прорыва, старшим сержантом Кором. С последствиями работы его монструозного плазмогана я хорошо знаком. Группа Старпома обнаружилась в 20 метрах. В затянутом едким дымом от горящего пластика коридоре Парни пытались удержать узловой перекрёсток, не позволяя сервам прорваться к рубке и обеспечить проход к спасательным капсулам пятерым техникам, что пробирались из носовой части корабля. Двигались и медленно, мешали закрытые гермопереборки и стационарные турели. Технарям приходилось скрывать технические ниши и вручную рвать питание турелей и резать плазменными резаками титановые листы, перекрывшие путь. Вот парни Ивана и вгрызались зубами в пластиковые фальшпанели стен на развилке, заливая пространство перед собой чередями кинетических и плазменных зарядов. Если бы не Кор с его огневой мощью щитами, их давно бы размазали по переборкам. Там и так творился ад. Вспышки плазменных гранат рождали впечатление, что среди сизового дыма кто-то устроил вечеринку со светомузыкой и стробоскопами. Правда, вместо клубных миксов звучало шипение раскалённой плазмы и виск рикошетов. Пока я пытался сориентироваться в сложившейся обстановке, группа техников проскочила в центральный коридор и двинулась в сторону указанной зоны эвакуации. И обстановка, нужно сказать, складывалась хреновая. Ещё десяток техников, по данным с дрона, застряли на палубе «Б» у гермопереборки «Б-17», их нужно было вытаскивать. «Саня, Лиска, дуйте в отсек Б-17 и вытащите технарей! Возьмите с собой двух погонщиков!» По боевому расписанию все члены экипажа были в ПБС. Сашка, Лиска, китаны и погонщики противообордажной группы в средних, а вот все остальные в лёгких пилотских. Это, конечно, правильно. Ну, незачем офицерам космического корабля таскать тяжёлую броню, да и в ложемент в ней не влезешь. Но сейчас ситуация далека от стандартной, и тяжелый штурмовой ПБС был бы не лишним. Такой таскал Иван, наплевав на все уставы и наставления. Потому мой старпом не торчал в рубке, а командовал противобордажной группой. «Есть!» — ответил Сэшка и развалился в дыму вместе с рыжей помощницей, активировав маскировочный режим скафандра. «Иван!» «Я тут, командир!» «Сколько у вас плазменных гранат?» «Пять штук. Все, что осталось, хоть и экономили как могли». В стрессовых ситуациях он иногда был излишне разговорчив. За время короткого разговора мы успели преодолеть разделевшие нас расстояние и выскочить на перекрёсток. Приняв по паре попадание на силовые щиты, мы растеклись по узкой полоске мёртвой зоны, вдоль стен овального отсека. На небольшом пятачке держали оборону четверо бойцов, перекрывая огнём два бугленных коридора. Справа Иван и безымянный погонщик БРК из его подразделения. Слева кор и ещё один боец. Вдоль стены полулежали трое раненых, их маркеры в тактической сети моргали тревожным оранжевым цветом. «Китана, хватайте раненых и дуйте капсулам!» — приказал я и записал всех, кто в лёгкой броне, в эвакуационную группу. «Здесь они нам только будут мешать». «Но! Бегом, мать твою!» — ревкнул на свою императрицу. Глухой шлем Китаны резко развернулся в мою сторону. За непрозрачным забралом глаз не рассмотреть. Но моя фантазия услужливо дорисовала её пылающий гневом взгляд. Ох, чувство, если выберемся, то отольются мышки кошкины слёзки. Сменив конфигурацию щита брони, сформировал своеобразный лепесток перед собой и прикрыл эвакуацию раненых, а бойцы открыли огонь на подавление. Как только эвакуационная команда скрылась за поворотом, я вновь ушёл в спасительную мёртвую зону. «Парни, нам нужно продержаться пару минут!» Не знаю, командир, рабочего тела для плазмы 30%, защит да в желтой зоне». «Надо!» — ответил я, падая на колено у стены левого коридора и оттесняя младшего лейтенанта Линсу, как гласила выданная сетью короткая справка. Короткая мысленная команда и на виртуальный шеврон бойца упала ещё одна комета, плюс достижение в личный идентификатор несгибаемый. Личный героизм нужно поощрять, на то я и глава клана» продублировал манипуляции с идентификатором второго погонщика, всаживая заряд плазмы из туреля ПБС в особо взорвавшегося серва. Шквальный огонь древнего малого боевого дрона-разведчика, модель bb 123 6 неожиданно появившегося из режима маскировки вовсе заставил их откатиться назад на пару десятков метров. Но эта неожиданная для противника атака исчерпала очередной козырь в моём рукаве. Мы продержались, и как только группа зелёных маркеров достигла зоны эвакуации палубы А, закидали оба коридора остатками гранат. Высокотемпературная плазма вплавила в переборке почти полный БРК-генезис и позволила нам сделать рывок к боковому коридору, ведущему к зоне эвакуации, не попав под перекрёстный огонь. Ну а дальше началась чехарда. Я, Иван и Кор выступали щитом, пятясь спиной, прикрывая собой группу. Как только щит проседал до 20%, менялись. Это была единственная доступная тактика в практически пустых корабельных коридорах не найти укрытий. Редкие гермодвери двери и переборки давали немного времени восстановить щиты и перезарядить оружие. Нас спасало лишь отсутствие тяжелого вооружения в комплектации сервов. На стартовую площадку спасательных капсул я влетел кубарем, словно получивший хорошего пинка пинчушка. Уходя от очереди импульсника, выпущенной одним из сервов практически в упор, было не до пластики и грациозности. Тут бы задницу уберечь от разогнанных до чудовищной скорости металлических игол. Иван оказался в отсеке чуть раньше нас, волоча на себе обоих погонщиков. Парни были ранены и передвигаться самостоятельно уже не могли. Кор, лишившийся силового кокона, гранитной скалой стоял на границе отсека. Пригрывший щитом в левой руке, он огрызался редкими одиночными выстрелами тратя последние капли рабочего тела для плазмообразователя. Щит вздрагивал от частых попаданий, и от него шрапнули отлетали куски металла. Поймал опору на три точки. Пальцы привычно раздвинула рукоять верного меча. Тонкая белая линия холодной плазмы очертила его узкий клинок. Мир вокруг привычно раскрашен на красный, желтый и зеленые цвета секторов ведения огня и прогнозируемого движения противника. Надпочечники вбрасывают в кровь четко отмеренные нейросетью порции адреналина, и мир вокруг замедляется, прогибаясь под разогнанным до предела восприятием. Рывок вперед и взмах. Оружейный манипулятор, ворвавшегося следом за мной, шара паука падает на пол, не успевая вбить очередь в спину подставившегося старпома. Он укладывал парней в капсулу и не обращал внимания на творящийся вокруг. Ещё два росчерка, и серф, высыпая пол искрами закоротивших энергошин, рухнул на пол, конвульсивно суча конечностями. Грохот удара металла, а металл привлёк моё внимание. Один из сервов влетел в щит старшего сержанта, словно брошенный великанской рукой шар для боулинга. Кор потерял равновесие от удара и завалился на спину. Следом в отсек влетели ещё четыре серых шара. Иван закончил с погрузкой и замер у распахнутого шлюза капсулы, ожидая нас. «Стартуй старпом!» ну, «Капитан!» Попытался он перечить, не желая нас бросать. Серый шар серва, отскочивший от щита старшего сержанта, в полёте развернул манипуляторы и бил длинной очередью в грудь стального воина, обрушиваясь на него сверху. «Выполнять, мать твою!» Прорычал я, всаживая сгусток плазмы впадающего на кора серва и ствола туреля над левым плечом и уходя длинным кульбитом с линии огня ещё одного противника. Шлюзовая створка капсулы рухнула, и гравитационная катапульта швырнула её в космос сквозь короткую шахту разгонного ствола. Дрон-разведчик нырнул под брюхо очередного шара паука и всадил серию энергетических зарядов сочленения пластинки рамоброни. Энергию он успел накопить крохи, но этого хватило. Серия внутренних вспышек, и серф развалился на три неравных куска, заволакивая помещение маслянистым дымом от горящей электроники. Кор поднялся на ноги и отшвырнул огрызок, ставшего бесполезным щита. Схватил опалённого плазмой серва и без особой хитрости вогнал пальцы лобовых пластин его брони. Гул сервоприводов и сенсорный блок серва в фонтане искора делился от шарообразного тела. Ослеплённый робот дал очередь вслепую, осыпав нас градом рикошетов. Сержант, выругавшись на Джарийском, оторвал ему оба оружейных манипулятора и отшвырнул в сторону словно обезглавленную курицу, что уже мертва, но ещё трепыхается. Мы замерли, оглядываясь. Противники закончились. Казалось, можно передохнуть и расслабить сведённые от напряжения мышцы. В то же мгновение в отсек влетели ещё десяток ненавистных шаров. Кор серой пролетел разделяющий нас расстояние богатырским пинком. Вогнал моё тело внутро последней оставшейся спасательной капсулы. Удар стального кулака вбил в переборку кнопку аварийного сброса, и дверь шлюза рухнула вниз, отсекая меня от разведшегося в отсеке ада. Прежде чем перегрузка распластала меня по полу, я успел увидеть, как многочисленные попадания вырывают куски металла из его тела. Глава восьмая Распластавшись на полу капсулы, словно медуза, я скрипел зубами не только от перегрузки, сколько от скрутившего нутро спазма. «Ничего, кор, потерпи. Главное, чтобы кристалл из кина остался цел. Зачистим варяг, разберёмся, что за чертовщина на нём творится, и дадим тебе новое тело. Будешь ещё по девочкам бегать». Спустя несколько секунд перегрузка от импульса разгона катапульты закончилась, и пришла долгожданная невесомость. Оттолкнувшись от пола, плавно поднялся и ухватился за скобу противоперегрузочного ложемента. «Необходимо закрепиться. Не хочу кувыркаться, как говно в прорубе, когда капсулу будет тащить эвакуационный транспорт гравитационным захватом». Параллельно через нейросеть вошёл в интерфейс управления и открыл доступ к камерам внешнего наблюдения. Борт «Варяга» плавно удалялся. Связи не было. Похоже, противник, захватив мой корабль, глушит каналы связи кланового флота. Всё-таки на рейдере стоял комплекс поколения 12+. С учётом наличия всех необходимых кодов из памяти корабельных эскинов, враг глушил связь надёжно. Пока офицеры союзных кораблей разберутся в ситуации, и поменяют кодировки с частотами. Хотя, скорее уж, подберут кого-то из наших и получат информацию с первых уст. Неуклюжий кирпич эвакуационного бота отцепился от внешней подвески тяжёлого носителя Ирхистантары и развернул излучатели гравитационной сети. Две спасательные капсулы, отстыковавшиеся раньше, медленно дрифовали в его сторону. Пару минут он подхватит их невидимыми нитями. «Ну и вот и помощь. Потерпите немного, всё будет хорошо», произнёс я вслух, стараясь заглушить боль и тревогу тисками сжимающих сердце. Варяг всё ещё оставался в поле зрения, и я успел заметить, как начала разворачиваться одна из башен главного калибра нижней полусферы. «Сука! Нет!» — заорал я и рванулся изо всех сил. Противоперегрузочные фиксаторы застонали, но выдержали. Вспышка разгонного импульса. Эвакуационный бот не истребитель их противозенитным маневрам не приспособлен. «Надо отдать должное пилоту». Он попытался. Неуклюжий кирпич дернулся, чихнув маневровыми и вспух бутоном термоядерного взрыва. Да, бить по столь мелкой цели из тяжелого орудия — полнейший идиотизм. Будь расстояние больше, и у пилота были бы все шансы уклониться. Да там снаряд всего лишь в два раза меньше, чем эвакуатор. Половина камеры ослепла, и я не мог видеть, что стало с капсулами товарищей. Стиснув зубы, до хрустая мали, вперел взгляд вставший вдруг ненавистным варяг развернув изображение с оставшихся камер во всю ширину обзора. Если б взгляд мог испепелять. Моя душа просто умоляла тысячу раз проклятых богов пустоты испепелить корабль, предавший собственный экипаж. Как говорится, бойся своих мечтаний, они имеют свойство сбываться. Корпус райдера содрогнулся. По его поверхности побежала ряпера, скалывая толстые бронеплиты, словно ореховую скорлупу. Последовавшая за ним вспышка выжгла оставшуюся электронику, даже освещение пропало. А потом был удар. Словно по капсуле врезали огромной бейсбольной битой, отправив его в полёт навстречу неизвестности. Меня же вновь придавило чудовищной перегрузкой, в глазах заплясали кровавые зайчики. Десяток секунд я пытался судорожно вздохнуть, но не получалось. Сдавленная перегрузкой грудная клетка не могла расшириться просто физически, несмотря на ложемент и броню. Очнулся от резка боли. Спазмом скрутило желудок, и только осознание того факта, что я в ПБС, предельное усилие воли и очередь уколов автоматической аптечки уберегли меня от участи захлебнуться в собственной блевотине. ПБС облегает тело, как вторая кожа. Да и вешу я вниз башкой. «Стоп! Так, соберись!» «Жесткая вибрация и гравитация!» «Капсула падает в гравитационный колодец планеты!» Мысли забарабанили очередью по многострадальной черепной коробке. «Слишком часто сегодня ебили от предметы». Открыл глаза, взглянув на серое нутро металлического цилиндра с четырьмя противоперегрузочными ложементами на стенках. «Освещение не работает. Интерфейс управления на запрос нейросети не откликается». «Да ё...» Выдал я, стараясь выплеснуть эмоции и высказать свои отношения к сложившейся ситуации. «Ну что, по-другому и не скажешь». «Есть две новости. Хорошая, я жив. Плохая, жить не осталось недолго». Жёсткое излучение от подрыва реактора Варяга выжгло нежную электронику нехитрого аппарата. Да я, похоже, выжил лишь благодаря броне Джора. Быть на мне стандартной средней ПБС-содружества пропёкся быть до золотистой корочки. Этак получил шанс испытать незабываемое ощущение от катания на американских горках высотой в пару сотен километров. И самое паскудное, что непонятно, сколько до поверхности. Ждать в любую секунду удара, который должен оборвать твою жизнь, то еще удовольствие. Ждать пришлось недолго. Удар. Скрежет деформируемого металла, сноп искор. Фиксаторы ложемента не выдержали, меня впечатало в противоположную стену. Вспышка разрядившегося силового щита, немного смягчившего удары, блаженная темнота. Вновь боль, тошнота и писк персональной аптечки, сообщающий об исчерпании картриджа. Гребаный день с сурка!» Вела подумал, стараясь не шевелиться, давая боли и немного утихнуть. «Сколько я так провалялся, не знаю. Хотя знаю. Семь с половиной минут, если верить нейросети. Но по внутренним ощущениям не меньше получаса. Из нирваны меня выдернул шелестый стук осыпающегося мусора по броне. Пришлось поднять тяжёлые веки». Над проломом в обшивке капсулы склонилась дровенная хрень в ореоле ярких лучей полуденного светила. Умные светофильтры шлема отработали штатно, убирая мешающие идентификации цели части светового спектра. И я смог её разглядеть во всей красе. же! The... выругался я и задергался, словно пойманная в паутину муха. Над проломом распахнула пасть, огромная мухоловка. Вольные створки с длинными шипами по периметру были больше 3 метров в длину и метра полтора в глубину. Из распахнутого зева, покрытого крупными каплями клейкого вещества, свисел десяток то ли щупалец, то ли лиан, что сейчас бережно оплетали моё тело. Они казались непрочными, но надёжно удерживали моё усиленное псевдомышцами бронетело и, оторвав его от поверхности, потянули навстречу голодной твари. Взяв себе в руки со словами «На, кушай, тварь, только не подавись!» Всадил сгусток плазмы из наплечной турели в глотку. По ушам ударил жуткий виск. Если бы не фильтра умного шлема, то барабанным перепонкам пришлось бы туго. Сверху на меня обрушился водопад кипящей слизи в перемешку с кусками мясистой плоти растения. Слава богам пустоты, запаха в шлеме я не чувствовал. Толстая зеленая стебель мотала над проломом в обшивке и стороны в сторону, словно брошенный пожарный шланг под давлением. Стянувшие тело лианы всё ещё висели на мне, их пришлось срезать клинком, местами прям соскабливая с гладкой брони ПБС. Закончив с гигиеной, матерясь в голос, я попытался подняться. Получилось лишь со второй попытки. Ноги скользили на покрывавшей пол зелёной слизи. Внутреннее пространство спасательной капсулы невелико, а с учётом сильной деформации вообще сейчас напоминает гроб. Ухватившись за всё ещё раскалённый металл по краям пролома, выскочил наружу. Внутренний интерфейс полыхнул красным алармом. Я длинным кувырком ушёл в сторону, перечеркнув размашистым росчерком пяток щупалец лиан, и вновь ушёл в кульбит. Грёбанная Венерина не собиралась так просто отпускать свою добычу. Стоило мне вынырнуть из раскалённой скорлупы, как ко мне устремился десяток стеблей с распахнутыми пастями. Я скакал, словно бешеный заяц, рубил мечом и плевался плазмой, как сумасшедший садовник, но всё же проигрывал. Мухоловка отжимала меня к краю кратера, оставленного капсулой при падении. Тем расположилась зона, отмеченная нейросетью ярко-красным цветом. Десяток неидентифицированных отметок притаились в густой растительности за моей спиной и ждали своего часа. Они не желали вступать в схватку с бешеным кустом и терпеливо ждали результата нашего поединка, чтобы добить победителя и полакомиться обоими. Но их надеждам не суждено сбыться. Забытый мной дрон, застрявший при жёстком приземлении где-то среди металлических конструкций скорюженного корпуса и изрядно помятый, вырвался на свободу и дал короткую очередь энергетических импульсов в основании хищного растения. Венерина вздрогнула, а спустя мгновение бессильно уронила стебли над дымящуюся почву. Дронжа развернул стволы в сторону притаившихся в кустах неопознанных тварей. Те казались сообразительными и бесследно растворились в густой растительности. Я устало опустился на землю и прижался спиной к теплому валуну, вывороченному из земли ударной волной. Взглянул на помятый серый шар, нарезающий круги над моей головой, и произнес. «Что, друг, непривычно чувствовать себя слепым и глухим на одно ухо? Ну ничего не поделаешь, привыкай!» То, что подарок великой матери матриархата Сплотов оказался с гнильцой, я понял сразу, как оказался в системе WX-17-4220. Вокруг голубой планеты вращался десяток крупных обломков исследовательской лаборатории, уничтоженной моей доены по личному приказу великой. Что изучали здесь яйцеголовые хвостаты узнать не удалось. Изъятые со станции эскины, блоки памяти Китана передала лично в руки первой советницы, Великой. Именно при возвращении из этой миссии мы и встретились. Вторым сюрпризом Эдема стал туман войны. Как я называл для себя это явление. Вся поверхность планеты покрыта непроходимыми лесами, что-то вроде джунгли-амазонки на сторожке Земли. Ось планеты не имеет значительного наклона, а орбита вокруг звезды лишь незначительно вытянута. Планета вечной весны, ну, по крайней мере, в акваториальных и средних широтах. Всё это создавало идеальные условия для бурного роста местной флоры. И чёрт бы с ним, но местные растения имели удивительное свойство. Они поглощали и глушили любые виды излучения радиосигналов. Даже тепловизоры давали засветку. Местные растения накапливали и сохраняли тепло. Если приложить руку к стволу любого дерева, он будет чуть тёплый. Наши научники били морды друг другу в научных деспотах. Одни утверждали, что вся планета является искусственно созданным объектом. Вторые, что она просто подверглась глубокому терраформированию с изменением астрономического положения. Но и те, и другие сходились в одном. Вся флора и фауна на планете создана с целью маскировки и охраны Чего-то важного. Но вот чего? Никто из них ответить не мог. Именно поэтому мой разведчик нарезал сейчас круги. Его сканеры видели лишь пробитую падением капсулы просику и метров на 15 вглубь леса. Ну ничего, мне нужно продержаться недолго. Место падения прекрасно видно с орбиты, и скоро прибудет транспорт. Я развернул интерфейс. Убедился, что нахожусь у черта на куличках, и связь отсутствует, это слов совсем свернул его и устало вытянул ноги. Всё тело ломило от запредельных нагрузок этого бесконечного дня. Да и досталось мне изрядно, несмотря на то, что ПБС уберёг от критических повреждений. «Ну ничего, теперь можно и отдохнуть. Думаю, минут сорок у меня точно есть». Подумал я, прикрывая глаза. Отдохнуть не получилось. Со стороны горизонта раздался нарастающий гул. Повернув голову на звук, увидел несущийся сквозь голубые облака огненный болид, оставляющий за собой след черного дыма. Умный шлем услужливо увеличил изображение, а нейросеть просканировала изображение и вывела сноску с текстом в дополненной реальности. Легкий крейсер, разящий. Принадлежность. Матриархат сплотов. Клан восходящей звезды. Подробнее. Я вскочил на ноги и задрал голову к небу. Огненный болит пронёсся надо мной и скрылся за кромкой леса. Послышался звук далёкого взрыва. А следом по верхушкам древесных исполинов пробежал отголосок ударной волны, осыпав меня листвой и мелкими веточками. «Мля! Слышь, мятый, похоже, помощи не будет!» произнёс я, обращаясь к дрону. Разведчик ожидаемо не ответил. Он вообще не неразговорчивый. А я продолжил. «Ну, и чего делать-то будем, а, мятый?» В ответ опять тишина. Вернулся к облюбованному камню и снова уселся. Нужно подумать, как быть и что делать дальше. Глава девятая. Лиц офицеров, лежащих в ложементах, расположенных пятилучевой звездой в центре управления штаба шестой орбитальной крепости, казались мертвыми. Бледные от напряжения во всполохах красного аварийного освещения они напоминали больше безэмоциональные маски древних андроидов, неспособных выражать эмоции вербально. Ириан перевел взгляд с подчиненных на висившую в центре зала тактическую схему, развернувшегося в системе сражения. «Мертвые войны мертвой империи», прошептал он и грустно хмыкнул собственным мыслям. Сражение уже давно превратилось в избиение некогда великой армады флота Аграфской империи. И виновны в этом они сами. Утопив отголоски разума в гордыне, империя предала своих союзников. Позволив Рою сожрать человечество и не оказав помощь матриархату с плотов и железному трону дворфов, она обрекла себя на одиночество. Тогда в самом начале вторжение подобной стратегии оказалось оправданной. Выждать, пока ниши при поддержке ненавистных коротышек и хвостатых ублюдков измотают противника, а потом добить его, снискав славу победителя и подмяв под себя все расы содружества. Робкие голоса в совете старших ветвей, и великого древа, настаивающие на объединении и совместном ударе по армаде архов, были высмеяны. Это стало первым звоночком. Опозоренные и отлученные от лика императора главы родовых ветвей увели свои кланы за пределы изученного космоса. Впервые за сотни лет в Империи произошел раскол. Флот потерял до 20% боевой мощи. Император был в бешенстве, но решение не изменил. Дальше события понеслись словно горный обвал. Рой нанес сокрушительные удары по системам дварфов и сплотов, но они выстояли. Да, понесли колоссальные потери. Потеряли до 70% населения территорий, но выстояли. Рой же вместо того, чтобы добить обескровленных противников, обрушил всю свою мощную империю. Когда несколькими сокрушительными ударами инсекты буквально разметали первой ударной, четвёртой и шестой флоты империи, стоявшей на границе император, пришёл в бешенство. Со старших ветвей посыпались листья. Начались казни и гонения. Центральный штаб захлебнулся в интригах и доносах. Порой же тем временем пожирал систему за системой, убивая чистых, словно скот. «Великие чистые просрали империю, стремясь спасти собственные шкуры. Не в этом ли великая ирония судьбы?» Прошептал Ириан и вновь горько усмехнулся. Ему вспомнилась одна из записей разговоров того загадочного Дикого. При одном упоминании которого император выходил из себя. Как он там говорил, этот загадочный русский? Кто старая помянет, тому глаз вон. Ха. Да, точнее не скажешь. Рой сегодня нам точно глаз вынет. Ха -ха -ха -ха. И, скорее всего, через задницу. Он расхохотался собственной шутки так, что парочка офицеров вынырнула из режима слияния с системами крепости и посмотрела на командующего с недоумением. Но в этот момент одна из королев, атакующих шестую орбитальную, нанесла пси-удар. Тело скрутило дикой сутрогой, практически разрывая модифицированные мышцы и сухожилия. На несколько секунд его сознание поглотил бескрайний океан боли. Но тварь явно поторопилась и нанесла удар с предельной дистанции. Он остался жив, а автодок, вколов шею парочку боевых коктейлей, быстро привёл его в чувство. Ириан окинул взглядом отсек. Два из четвёрки офицеров были мертвы. Пробежался по мигающим тревожно-красным барам статусов состояния крепости. Хоть шестая орбитальная огрызалась оставшимися двумя десятками орудий главного и вспомогательного калибра, Фактически, она была уже мертва. Он вызвал центральный скин крепости и скривился, словно проглотил мерзкую муху. Новейший биоскин оказался ещё одной ошибкой. Псиудар выжег биологическую составляющую, лишив его 70% вычислительных мощностей. Но ничего, для выполнения задуманного этого хватит. Быстрый перебор кодов, и в левом углу его интерфейса побежали цифры обратного отчета. Отдав еще пару коротких команд через тактическую сеть, он отключился и решительно встал, разорвав прямое соединение с ложементом. Перед выходом из отсека обернулся и прошептал. «Простите, братья, не ради себя, а ради выживания нашей расы». Решительно развернулся и вышел, оставляя за спиной сомнения. Если бы кто-то из офицеров смог увидеть в этот момент его лицо, то не узнал бы своего командующего. Вечно надменная и спокойная, и словно скала, сейчас в его глазах горели огоньки лёгкого сумасшествия. Так смотрят те, кто сознательно идёт на поступок, что пострашнее смерть. Через 7 минут с палубы С, шестой орбитальной крепости, стартовал небольшой фрегат. По форме он напоминал трилистник. Центральный крупный лист с двумя небольшими, плоскими гондолами двигателей, что одновременно служили стабилизаторами при манёврах в атмосфере планет. Редкая и дорогая машина, даже по меркам центральных миров. Заложив крутой разворот, фрегат на форсаже рухнул в атмосферу горящей планеты сквозь рваную пробоину в планетарном щите. А ещё через 40 секунд на месте орбитальной крепости родилось новое миниатюрное — Солнце, что расходящимися в стороны протуберанцами выжгло несколько сотен кораблей-инсектов, включая два карриера королев. Выплеснувшаяся при их гибели неудержимая волна пси энергии парализовала всю оставшуюся эскадру, атаковавшую планету по вектору прикрытия шестой орбитальной крепости. Чем не применули воспользоваться обороняющейся, выжигая бездвиженные корабли массированным контур ударом и закрывая бреши в планетарном щите, перезагрузив или заменив выгоревшие генераторы, чему раньше мешали орбитальные удары по планетарной инфраструктуре, Ириан сжал зубы до хруста. Маленький кораблик нещадно трясся, а от перегрузки заложило уши и сдавило тисками грудь. Перед глазами маячили бесконечные красные предупреждения от Искина о перегрузке систем корабля. Он лишь отмахивался от них, переводя всё управление в ручный режим. Плотность заградительного огня была такой, что, казалось, у Юркого фрегата нет никаких шансов преодолеть этот огненный вал. Но он справлялся. Годы, проведённые в Академии аэрокосмических сил, не прошли даром. Для сдачи выпускных экзаменов и получения младшего офицерского звания в Академии требовалось изучение базы знаний — аэрокосмические истребители до третьей ступени. Он же не на шутку увлёкся этими стремительными машинами и поднял базу до шестого, став абсолютным чемпионом своего курса по учебным боям на этих машинах. И сейчас вовлечение юности спасало его жизнь. Пройдя верхние слои атмосферы, фрегат заложил разворот и помчался на север, прижимаясь к поверхности и петляя словно заяц. Ему приходилось огибать огненные смерчи, бушущие среди вековых лесов некогда прекрасной планеты. Планетарный щит доживал последние часы и не мог сдержать все орбитальные удары. Плазменные сгустки падали на поверхности, спепеляя всё, чего касались, включая атмосферу. Огненные столбы взмывали в небо и закручивались в спирали, норовя затянуть стремительную машину в своё жерло. Посадка вышла жёсткой. На месте великолепного, знаменитого на всю галактику архитектурного ансамбля Императорского дворца бушевала ионная буря. Электромагнитный всплеск безжалостно выжег нежную электронику корабля, и он фактически рухнул, разметав остатки южного крыла. Пропахал полторы сотни метров громождении пласта бетона и металлоконструкции, уткнувшись носом в чудом уцелевшую в термоядерном аду статую богини Идрианы. Выбравшись из цепких объятий пилотского ложемента, Идриан вручную открыл дверь в небольшой десантный отсек. Энергосистема фрегата приказала долго жить, но псевдомышцы ПБС справились с тяжелой створкой. Вдоль стен отсека замерли 12 фигур в полном боевом обвесе. Его личная гвардия. Боевые биоандроиды, прототипы 13-го поколения. Андроиды находились всё время в спящем режиме, что спасло их от псиудара на орбите и ионной буре при посадке. Подойдя к ближайшему, он откинул приборную панель на груди искусственного бойца и вбил длинный код на сенсорной панели. Замершая фигура вздрогнула и подняла взгляд на хозяина. В тактической сети появилась новая единица со статусом. Тест систем. Спустя десяток минут Идриан выбрался из корабля, плотно окружённый искусственными бойцами, и осмотрелся. На месте дворцового сада лежали барханы радиоактивного пепла. Изумрудный дворец превратился в руины с элементами лунного пейзажа. Края многочисленных кратеров ещё не остыли, и по ним бежали малиновые ручьи расплавленного металла и пласта бетона. «Лишь бы точка перехода уцелела», — подумал Идриан и сверился с картой. Короткая команда через сеть и андроиды перестроились под укоризненным взглядом каменной дивы с изумрудными волосами, у ног которой распластался его корабль. Шестеро бойцов окружили его плотной коробочкой, активировав силовые щиты. Оставшиеся включили маскировочные режимы, растворились на местности, прочесывая окружающее пространство на предмет присутствия противника. Высадки десанта системы объективного контроля флота Империи не зафиксировали, но, как говорится, не стоит тянуть за яйца бога пустоты. Мало того, повернётся жопой, так ещё и ликнёт от души. До нужного места добрались минут за пять. Резервная точка входа в личный бункер Императора была замаскирована под неприметный альков в небольшой скале с водопадом. Андроидам пришлось поработать грузчиками, растаскивая завал из скальных обломков. Задачи они справились без проблем, ведь по силе они не уступали бойцу в тяжёлом ПБС. Как только последний обломок был откинут в сторону, взгляду предстал чёрный матовый круг стационарного ноль-перехода. Непостижимый артефакт древних Джора. Куда он ведёт и где расположено убежище императора, не знал никто. Бункер вполне мог находиться на другой планете и, возможно, даже в другой системе, хотя это вряд ли. Идриан отозвал разведчиков. Возвращаться он не собирался, поэтому охрана точки перехода не требовалась. Круг был небольшим, и они еле поместились на нём. Яркая вспышка, и обстановка сменилась. Пустопогалиптические руины сменил ярко освещенный коридор с увитыми альдрасильским плющом стенами. Среди широких листьев алели бутоны цветов, наполняя помещение приятным ароматом. Деактивировав шлем, Майдрян с наслаждением втянул чуть сладковатый запах. Короткая процедура опознавания системой безопасности прошла успешно. И две монструозные кинетические турели, сверлившие группу зрачками вороненых стволов, растворились среди стеблей растения без следа. Сотни шагов и путь преградили двое бойцов, его личной гвардии, охранявших массивную резную деревянную дверь. «Сойте!» Начал боец, вытянув левую руку ладонью вперёд. Закончить он не успел. Вывалившийся из сталса андроид вогнал ему в затылок лезвие десантного клинка с молекулярной заточкой, пробив шлем, словно скорлупу гнилого ореха. Второй охранник умер мгновением раньше. Помедлив пару секунд, он протянул руку и открыл дверь, делая решительный шаг в помещение. Комната была небольшой и обставлена довольно аскетично. Рабочий стол, массивное кресло и небольшой диван, обтянутый натуральной кожей. Вот вся мебель. Стены затянуты всё тем же плющом. Лишь противоположное от входа сейчас имитировало огромное витражное окно с видом на бушующий океан. Император, облачённый в церемониальный мундир офицера Звёздного флота, стоял к нему спиной, заложив руки за спиной, любовался стихией. «Мой император!» — произнёс Идриан и опустился на одно колено. Поднимись, Идриан, не стоит пачкать паркет, проворчал Лирис Лурнири. Идриан поднялся и стал рядом с ним. Они молча любовались бушующим океаном несколько минут. Просто скажи, почему, старый дорог. Мы должны выжить, ответил Идриан и после короткой паузы продолжил. «Гордыня и моя судьба не стоит того, чтобы наша раса растворилась в пустоте». «Дикий?» Прозвучало больше как утверждение, чем вопрос. «Да». «Ты считаешь, что жизнь под гнетом людей, во главе с тем, название чьей планеты переводится как «грязь» лучше смерти?» Прокричал император ему в лицо, впившись в его глаза полубезумным взглядом. «Идриан?» Слишком долго и хорошо знал Лириса, и подобные всплески его давно не пугали. Немного подумав, он ответил. «Нет, не считаю. Но я хочу предоставить выбор нашим детям, дать им хотя бы шанс». «Хорошо», — ответил император после короткой паузы, вернув взгляд на бушующую перед ним стихию. «Я дам тебе двое суток. Потом инфопакет о том, что здесь произошло, получит штаб флота». «Благодарю, мой император!» Лириец, коротко кивнув, произнес, не поворачиваясь. «Сделай это быстро! Ты знаешь, я не переношу боли!» Молниеносный удар десантного клинка в основание черепа оборвал многовековой жизненный путь друга императора. Придержав падающее тело, Идриан аккуратно положил его на паркет. «Спи спокойно, старый друг, и пусть боги пустоты будут к тебе благосклонны!» Прошептал он и повернулся к экрану. Постоял пару минут любую с темной водой, а потом вошел в тактическую сеть флота. Маркер императора посерел, а его имя переместилось на верхнюю строчку в иерархической лестнице управления империей. «Император мертв. Слава императору!» Прошептали его губы почти беззвучно, а на лице появилась грустная улыбка и тут же, открыв голосовой командный канал Объединённого флота, чётко отчеканил. «Приказываю начать эвакуацию кораблям Объединённого флота обеспечить безопасный коридор для выхода из системы эвакуационных транспортов!» Отключив голосовой канал, Идриан вновь взглянул на бушующий океан. Бездушные волны бились о скалистый берег, вздымая хлопья пены. Его правая рука медленно поднесла игольник к виску. И нашала на спуск. Глава 10. Стыло гермостворки капсулой с тихим шипением отойти в сторону, Китана и Каура Ривз выпрыгнули на мягкое покрытие посадочной полубы орбитальной крепости и поспешили убраться в сторону, пропуская медицинских сервов к оставшимся внутри раненым бойцам. Десятки метров справа в гравизах захватах замерла угловатая туша эвакуационного транспорта, выложившего их капсулы после подрыва варега. От чёрного матового стекла, покрытого инеем, шёл густой ледяной пар. Сворачиваясь с белесами, протуберанцами он растекался по отсеку, погружая людей и сервов в лёгкую дымку. Где-то над головой натужно гудели вентиляторы системы жизнеобеспечения, пытаясь нормализовать стремительно теряющую влагу атмосферу отсека. Все это говорило, что боевая тревога отменена, в противном случае в отсеке бы отсутствовала атмосфера, и у систем жизнеобеспечения не было бы проблем со стабилизацией влажности воздушной смеси. Из тумана вынырнула Лиска и Саша. На их броне висели капельки влаги, а рыжие волосы девушки были влажными, словно она принимала душ. Парню было проще с его коротким ёжиком. Они синхронно приблизились, но сказать ничего не успели. Рядом, словно из ниоткуда, возникла сплотка, затянутая в строгий комбинезон старшего офицера кланового флота. «Китана Немор, позвольте представиться. Лейб-майор Токеала Сун, 17-й оперативной эскадрой. В данный момент исполняю обязанности командующего гарнизонной системы WX-17-42-20», — очеканил офицер. Немного фамильярное обращение царапнуло по душе, но не более. Она приняла свою судьбу и ни разу не пожалела об этом. А вот обстановка, похоже, совсем хреновая, если командующая одной из эскадр приняла на себя полномочия главы гарнизона системы. «Адмирал Силуана Несу», — спросила она о судьбе предшественницы Токиалу. «Командующая получила тяжёлое ранение и находится в медицинском отсеке», — ответил офицер, продолжая сверлить взглядом точку над головой Китаны. «Понятно ли, майор? Доложите по обстановке». Текела вытянулась по струнке и затраторила стандартный рапорт, но Китана ее бесцеремонно прервала. Результаты сражения с рейдовыми эскадрами Рои ее сейчас мало интересовали. Отставить, офицер! Пришлите стандартный рапорт мне носеть. Меня сейчас волнует судьба главы и ничего больше. Вы выловили все капсулы? Никак нет. Лейп-майор заметно побледнела. Она хорошо была знакома с крутым нравом бывшей главы клана восходящей звезды и не строила иллюзии о своей судьбе после подобного ответа. «Одна из капсул после взрыва тяжёлого рейдера варяк упала на планету. Установили место падения?» Спросила Китана излишне эмоционально, чувствуя, как сердце пропустило удар. Эмоции в её голосе не укрылись от океалы, и они не вписывались в образ жёсткого, даже, можно сказать, безжалостного лидера, каким она знала бывшую главу. Подобное трепетное отношение к самцу и тем более к самцу человеческого рода вызывало презрение и брезгливость. Любовь среди их народа всегда была синонимом слабости. Так воспитывались плотов много поколений. Те же изменения, что вторглись в размеренную жизнь клана в последние месяцы, переворачивали всё с ног на голову. Подумать только, мужчина стал главой клана, главой семьи и смог доказать своё право силой. Мало того, он бесспорно был достоин шлейф его славы вселял гордость в соклановцев. Мало кто из героев её народа мог похвастать столь впечатляющим послужным списком. А об обордаже корабля королевы Роя при сражении за столицу Матриархата ходили малоправдоподобные легенды. Подобные противоречия будоражили умы всего клана и порой доводили до откровенной крамалы, добавляя работы службы безопасности клана. Такиала, будучи высокопоставленным флотским офицером, это прекрасно знала. «Нет, лишь примерный район. Ионная буря, возникшая после подрыва реактора «Варяга», временно ослепила системы слежения, и точное место падения капсулы определить не удалось. В данный момент аэрокосмические истребители прочесывают зоны поиска, но участок большой и требуется время». «Хорошо, я поняла, лип-майор. Прошу, проследите за размещением членов экипажа и гостей, спасшихся с «Варяга».» «Непременно, моя госпожа». Из тумана вынырнули двое бойцов и увели людей в предоставленные им каюты. Лейб-майор продолжила. «Позвольте вас лично проводить ваши апартаменты», спросила Токиала, склонив голову в лёгком поклоне. Китана кивнула и последовала за офицером. Необходимости в сопровождающем не было. Выделенная каюта зелёным маркером отражалась на интерактивной карте орбитального комплекса. Но этого требовала бычий. Несмотря на потерю статуса главы клана, Китана все же была вторым человеком в семье, и это, как говорится, обязывало. Следуя чуть позади лей-майора по длинным коридорам, Китана задумалась о том, что если Леша погибнет там, на планете, возможно, это будет к лучшему. И сама испугалась собственных мыслей, сердце сжалось и грудь простреливала душевной болью. Сложившаяся ситуация изрядно трепала нервы простым соклановцам, да и будущее ей сейчас казалось туманным. Вся эта история с созданием империи и союз с землянами, по её мнению, была утопией, существующей лишь в воображении Алексея. Весь её жизненный опыт кричал, что подобный союз нежизнеспособен, а её в первую очередь волновала судьба клана. За долгие годы противостояние с правящей семьёй и список её родственников свёлся практически до нуля. Она единственная, ее дети — надежда клана на существование. Но, несмотря на это, долгое время она существовала лишь мыслями о мести убийцы матери и не задумывалась о будущем. Леша же ворвался в ее жизнь и перевернулся с ног на голову. Ненависть к великой матери и ее цепной псине Линаре никуда не делась, но как-то поблекла и ушла на задний план. Казалось, с её глаз спала пелена, и на первое место вышли совсем иные проблемы. Сразу после отказа в ритуальном поединке она сказала себе, что просто убьёт его при первой же возможности, и тем самым решит все проблемы. Найти предлог для схватки не проблема, косого взгляда иногда достаточно. Но поединок Алексея в храме меча показал, что выйти победителем в схватке с ним не так-то просто. Все способности тут не помогут, а боец её Лёша не из последних. Да и подняла она, что просто не сможет своей рукой оборвать жизнь того, кто заполнил собой пустоту в ее душе, образовавшуюся после гибели матери. С удивлением она осознала, что ей плевать на репутацию, традиции, подобную чепуху. Единственное ее желание быть рядом с этим мужчиной. Его мимолетная улыбка на обезображенном шрамом лице, вгонявшая недругов в ужас, растекалась теплом в ее душе. Ей хотелось свернуться клубком на его коленях и преданно щекотать его щеку своим хвостом. Когда они добрались до земли, и Лёша узнал о гибели семьи, он резко замкнулся в себе и отстранился, с головой погрузившись в собственное горе. Эти несколько дней казались ядом. Душу разрывала тоска и боль от горя любимого, но она просто не знала, как ему помочь. Не было у неё подобного опыта общения. Всё же культура землян сильно отличалась от того, к чему она привыкла. Когда она уже готова была сорваться в пучину отчаяния от осознания собственной беспомощности, в ситуацию вмешалась рыжая. Мысли Алиски вызывали двоякое чувство. С одной стороны, она испытывала к девушке благодарность. Устроенная рыжей помощницей сумасшедшая попойка, плавно перешедшая в ещё более сумасшедшую ночь, встряхнул Алексея и заставила вынырнуть из раковины собственных переживаний. Утром он явно испытывал стыд за произошедшее между ними, но именно эти эмоции заставили его внутренне собраться и с головой окунуться в работу. С другой стороны, она чувствовала, насколько близки Лёша и Лиска. Они буквально понимали друг друга с полуслова. И оба принципиально уходили от вопросов о том, что их связывало и как они познакомились. Китана чувствовала, что их объединяет какая-то тайна, в которую её отказывались посвятить. И это бесило. Никогда ранее неиспытываемое чувство ревности тихо подтачивало изнутри. Иногда ей хотелось просто прикончить рыжую стерву. Но и тут возникала проблема. Она вообще боялась, что у неё скоро возникнет комплекс неполноценности. Для знакомства с этой странной компанией она считалась одним из лучших бойцов матриархата, а по уровню пси уступала лишь нескольким мастерам. Попав в команду варяга, она почувствовала себя салагой и первогодком. На пси-излучение земляне просто не реагировали. Нет, косвенно она могла воздействовать. Швырнуть силой мысли полотенца рыжей в лицо во время учебного поединка, сформировать воздушный кулак или щит. Но подобные опосредованные воздействия просто чудовищно пожирают внутреннюю энергию. Выжечь мозги или остановить сердце намного проще и менее энергозатратно. Но не в этом случае. В честной же схватке Китана проигрывала шесть раз из десяти. Но четыре победы доставались ей лишь по прихоти рыжей стервы, и на варяге она в этом убедилась. Один из штурмовых сервов прорвался через оградительный огонь, лиска не дрогнула, и на глазах изумлённых членов экипажа разорвала серва голыми руками в буквальном смысле. Даже модификанты космодеса не способны отрывать руками оружейные манипуляторы боевых сервов если они не в тяжёлом штурмовом ПБС. А эта с виду хрупкая девушка оказалась способна. Такиал остановилась у двери каюты для старшего командного состава и произнесла. «Вот ваша каюта, моя госпожа. Совещание штаба через 15 минут в зале оперативного управления палуба А. Вы изволите присутствовать?» «Да, лип майор, обязательно. Спасибо». Лип майор почтительно кивнул и ушла по своим делам. Китана вошла в каюту и прямо в прихожей дала команду на деактивацию ПБС. Доспех раскрылся лепесками. Вынырнув из брони, она скинула комбинезон и, шлепая басыми пятками по мягкому полу устремилась в душ. Вудные процедуры и легкий завтрак вернули бодрости силы, немного сгладив внутреннее напряжение. В зал оперативного управления Китана вошла одной из первых. Мысли о судьбе Лёши не покидали, и неспешный сбор старших офицеров флота её раздражал. Спустя пару минут все собрались, и с её позволения слово взяла лейбмайор. «Офицеры, как вы знаете, в ходе атаки рейдовых эскадроя Роя мы понесли потери». Закончить она не успела. В зале взвыла тревога, и механический, безэмоциональный голос из кинобазы произнёс. «Боевая тревога. Всем занять свои места согласно боевому расписанию». «Вахтенный офицер, доклад!» Прорыл лип майор, хоть этого и не требовалось. Достаточно было отправить запрос по сети. Понятно, что после недавнего сражения все на нервах, но вот где доклад операторов контроля пространства и почему коменданту системы приходится его запрашивать. Похоже, последует орг вывода и кадровой перестановки, если доживем. «И стоит лично за этим проследить», — решила бывшая глава клана. «Совсем распустил Лёша, как он говорит? Наш бабский батальон!» Над столом в центре зала вспыхнула трёхмерная схема системы с множественными красными маркерами по внешнему периметру. «Множественные отметки выходов из гиперпространственных коридоров. По характеру возмущения это архи». Прозвучал в динамиках напряжённый голос оператора пространства. «Не менее 50 кораблей тяжёлых классов и более 200 отметок средних и лёгких кораблей». Глаза Китана и Токиала встретились. Долгие мгновения они сверлили друг друга тяжёлым взглядом. Лейб-майор, не отводя своего взгляда, произнесла. «Офицеры, занять места на боевых постах! Отозвать аэрокосмические истребители из зоны поиска! Не стоит привлекать внимание к зоне крушения капсулы головы! В случае массированной высадки десанта мы ничего не сможем сделать! Нам бы и планету удержать!» Всё же она попыталась оправдать своё решение. Китана молча кивнула и покинула зал вслед за спешащими на свои посты офицерами. Глава одиннадцатая. Прижавшись спиной к валуну, я размышлял на тему. «Как я дошёл до такой жизни, и что с этим делать?» Сейчас, когда время яростной схватки прошло, последние события открылись совсем с другой стороны. «Нет, я не смог понять, что же всё-таки произошло на Варяге, но вот мотивы событий теперь выглядели совсем иначе». Я обратился к нейросети и прокрутил кадры прорыва к спасательным капсулам несколько раз. Выводы были, так сказать, неоднозначными. Всё походило на то, что вся схватка со спятившими БРК «Генезис» не больше не меньше, а искусно разыгранный спектакль. Меня словно волка обложили флажками и загоняли в спасательную капсулу, искусно отсекая от друзей и соратников. И нейросеть со мной была согласна. По её расчётам, моей жизни ничего не угрожало на протяжении всей схватки в коридорах корабля. Сухая статистика из Киносити подтверждала, что сервы лишь сбивали с меня щиты и создавали видимость угрозы. Но стоило силовому полю брони уйти в критические значения, как иглы и плазма начинали ложиться в опасной близости, но не более. А ведь боевые скины не промахиваются. И дальнейшие события подтверждали данную версию. Уничтожение эвакуационного бота, способного поймать капсулу, падающую в гравитационный колодец планеты. Подрыв реактора корабля в момент, когда моя капсула уже вышла из зоны поражения. Все разыграно как по нотам с одной лишь целью. Загнать меня на поверхность и оставить тут одного. А вот зачем это нужно Рою? Вопросы. Одни лишь вопросы. Вот что. Выругался я. Было неприятно чувствовать себя марионеткой в чужой игре. Как ни крути, а причины мотивов неизвестного кукловода мне не понять. Хотя стоит признать, партия разыграна на высшем уровне. Ну да ладно, будем решать проблемы по мере их поступления, и первая из этих самых проблем — как добраться до своих. Нарбить, похоже, вновь началась драка, и ждать помощи не приходится. Спасение утопающих стало делом рук самих утопающих. Судя по данным геолокации, я нахожусь в противоположном полушарии от нашего ванпоста. И тупать до него пешком мне года два, как минимум, если, конечно, меня не схарчит по дороге. Эдем — большая и очень опасная планета. Значит, нужен транспорт. А где взять транспорт в диких первобытных джунглях? Издовых слонов тут не водится, поэтому пойдём к месту падения разящего». Возможно, кто-то выжил или удастся найти уцелевший передатчик среди обломков и связаться с орбитой. Выяснить, какого чёрта там у них творится и почему кавалерия не спешит спасать своего «голову». Может, это чёртово сборище воинствующих феминисток решило под шумок от меня избавиться? И пока я тут греюсь на солнышке, у меня бабий бунт с военным переворотом. Ну ничего, вот вернусь, я вам устрою парк «Хозяйственный день» с чисткой гальюнов всего флота произнёс я вслух, угрожая сжатым кулаком голубому небу. «Ну что, мятый, потопали!» Дрон в ответ заложил очередной залихватский вираж вокруг приютившего меня валуна. Поднявшись, я вернулся к капсуле. Корпус немного остыл, но на его закопчённой поверхности сложно было рассмотреть интересующий меня маркер. Помогла нейросеть, подсветив зелёным контуром искомое. Надавил на нужный участок брони и распахнулся аварийный бокс. Аварийный комплект состоял из компактного стрелкового комплекса «Штурм-8М» и восьми магазинов на 200 игл каждый. Четыре с бронебойными, три с разрывными и один с нервно-паралитическими, так сказать, на всех случаях жизни. Также тут нашлись три картриджа для автодока, запас концентрированной воды и пищевых картриджей для ПБС. Довольно неплохо, хватит протянуть примерно неделю на полной автономке. Слава богам пустоты, у моей брони производства древних Джора нет проблем совместимости с современными расходниками. Взяв один из медкартриджей, я прижал его к тыльной стороне шеи. Он мгновенно провалился в активный металл. Старый при этом, почти израсходованный в последние часы, был разобран нанитами на составляющие и пошёл на восстановление целостности, потрёпанной в бою брони, добавив пару сотых процента к её целостности. Немного, конечно, но всё же хлеб. Закинув оружие за спину и распихав мелочёвку по отделам на поясе, накидал будущий маршрут на интерактивной карте. Ну как маршрут? Прямая от меня до предполагаемой точки падения разящего. Получилось примерно 15 километров по прямой. Вроде и недалеко, но местность пересечённая и не располагает к пешим прогулкам. Да и местная живяность, не прочь позавтракать одиноким путникам. Всё же, думаю, удастся добраться до крейсера ещё затемно. Ночевать в местном лесу что-то сыкотно. «Мятый, ты что расслабляешься? Дорога не близкая как-никак». Отчитав ленивого дрона, ухватился за один из свисающих с довольно крутого склона воронки стебель обезглавленной рассенки. Дёрнул. Вроде должен выдержать. Неожиданно стебель рванулся из моих рук, а со склона посыпались комии земли. Мятый рванулся вверх, но вражеских отметок на подскане не появилось. Тогда я подключился к его камерам, сделал пару шагов назад, чтобы не засыпало землей камнями. Моему взору предстало любопытное зрелище. Совсем недавно валевшееся трупом хищное растение вытягивало из земли длинные мохнатые корни и, используя их, словно моллюс к довольно шустро удирал от меня в джунгли. Не прошло и пару минут, как его и след простыл. Хм, вот же выругался я, вскарабкиваясь по осыпающейся земле. Выбравшись из воронки, оставленной пропахавшей влажный грунт капсулой, я двинулся по широкому следу бешеного растения на молодом подлеске. Направление нашего движения вполне совпадало, и мне не пришлось использовать меч в качестве мачете, прорубаясь сквозь плотную растительность. Я никогда не был в джунгах, не доводилось как-то. Уже через пять минут пути я понял, что и не хотел бы побывать. Да, возможно, на Земле иначе, но на Эдеме экваториальные леса – малоприятное место. Насыщенной влагой липкий воздух, казалось, ощущается кожей, несмотря на систему кондиционирования брони и встроенные фильтры. Огромные деревья пёстрых расцветок своими раскидистыми кронами, кажется, подпирают облака и практически не пропускают солнечный свет. В полумраке у их подножья всё застлано плотным ковром папоротниковых растений и разноцветного мха. С толстых веток древесных исполинов свисают гроздья толстых лиан, опускаясь до самой земли. По ним снуют туда-сюда насекомые, больше похожие на порождение ночных кошмаров. Некоторые совсем крохотные и не кажутся опасными. Но присутствуют и более крупные особи, с которыми я бы не рискнул столкнуться без ПБС. Отдельные твари, которых успели повстречать здесь мои космодесантники, способны порвать в клучья бойца в тяжёлой броне, при этом не особо напрягаясь. Вообще, брошенный сотни лет назад на планете десантный корпус Роя со стационарным инкубатором жутко извратил местную фауну. Стационарный инкубатор — это что-то вроде матки улья или муравейника. Мозгов в нём кот наплакал, а вот возможности по генной модификации, создаваемых им особей, почти безграничны. Поглощая биомассу и генный материал флоры и фауны атакованной планеты, инкубатор выдает по требованию королевы, заточенных под определенные задачи юнитов. Обычно это стандартный набор штурмовиков и особей поддержки довольно широкого спектра. Архиза тысячи лет беспрерывных войн давно нашли оптимальные формы, размеры и характеристики своих бойцов. Остается лишь чуть подстроить под условия атакованного объекта. Такие как гравитация, состав атмосферы и среда. Лишь одно всегда неизменно — отдельные особи не способны к размножению и самовоспроизводству. На Эдеме всё пошло кувырком. Ученые кланы отрывают друг другу хвосты и уши в спорах о причинах творящегося хаоса с флорой и фауной планеты. Даже была теория, что сброшенный на планету инкубатор, оставшись без пси-контроля королевы, атаковавшего систему Роя и реального противника, развил в себе комплекс бога. Обрыв управляющего контура заставил слаборазвитый интеллект инкубатора работать в автономном режиме, искать, так сказать, цель для дальнейшего существования. Всю же биологическая основа накладывает свой отпечаток. В результате Эдем получил полоумного башка, плодящего чудовище и экспериментирующего с видовым разнообразием. Если бы знать, где этот валь скрывается и выжечь осиное гнездо плазменным зарядом с низкой орбиты. Неросеть неожиданно перешла в боевой режим, раскрашивая мир на цветные сектора и прерывая мои мысли. Летевший впереди мятый резко крутанулся вокруг собственной оси и дал залп с обоих стволов чуть выше моей головы. Рефлексы сработали быстрее мозга. Я ушёл перекатом вперёд по ходу движения, в полёте переводя оружие в боевое положение. Стрелять не пришлось. Дрон выполнил работу за меня. На приметы траве билось в конвульсиях очередное порождение дема. Четырёхметровая белесая личинка жука-навозника, ближайшая аналогия, подкинутая моим мозгом, истекала зеленовато-жёлтой лимфой. В передней части туловища скребли мягкую влажную землю шесть лап, оканчивающихся крюками наподобие рыболовных, такими если вцепиться вырвать только с мясом. Жвалы насекомого были непропорционально большими, кажется, способны перекусить рельс, не то что человеческую шею. Я поднял голову вверх и успел увидеть штук пять её товарок, что, втягивая толстую нить паутины обратно в задницу, скрылись в густой листве. Похоже, тайное создание. Я охотятся группой, обрушиваясь на голову ничего не подозревающему прохожему. Или, скорее, чья-то кладка. Содрогнувшись от омерзения, я всё же не удержался и всадил разрывную иглу в агонизирующую мерзкую тушу, о чём тут же пожалел. «Бля, мятый!» Если это личинка, то что ж за хрень из неё должна вылупиться? Даже представлять не буду, не хочу блевануть в шлеме. Ты давай, верти сенсорами почаще, а то ещё какая-нибудь фигня на башку свалится. Так и в штаны навалить недолго. Выргулся я, стирая склизкие потроха с забрала шлема. Дрон-разведчик мне ничего не ответил, а лишь заложил очередной вираж над моей головой. Я, конечно, зря на него ворчу. Если бы не эта мятая железяка, то пожевала бы меня эта личинка, и далеко не факт, что броня смогла бы меня защитить. Там, где сжевал твари, на землю упали тягучие зелёные капли, до сих пор курится лёгкий дымок. Органическая кислота. Инсекты всегда её любили. Следующие 30 минут пути прошли без приключений. Росенка оставила довольно широкий след в плотном подлеске, безжалостно смяв густую траву, кусты и молодые деревья. Её ноги-корни буквально перепахивали влажный грунт, оставив неглубокие канавы. Двигаться получалось довольно быстро, несмотря на то, что закованные в броню ступни иной раз по щиколотку проваливались во влажную землю. Но всё же вес во мне немалый, чуть больше двух центнеров. Метый всё время метался из стороны в сторону, пытаясь расширить зону охвата своих сенсоров, но получалось это у него откровенно плохо. Поле неизвестной природы подавляло любые источники излучения не хуже армейских средств РЭП. На моей интерактивной карте, куда он сливал данные, обрисовывалось пятно 15-метрового диаметра, если честно, с довольно хреновой детализацией. Дальше всё покрывал туман войны, и это чуть не стоило мне жизни. Прежде чем на карте вспыхнули два пульсирующих красных маркера, я услышал звук. Среди шелеста листьев, стрёкота и шуршания мелких насекомых, словно гром среди ясного неба раздался жуткий треск раздираемой ткани, словно великан рвёт брезентовое полотно. Звук был мерзкий, словно шуршат пенопластом и царапают металлом стекло, захотелось заткнуть уши. Вторым, на более слабым тоном, примешивался наполненный булью и страданием детский плач. Несмотря на предупреждение Мятова об опасности находящихся впереди объектов, я не смог сдержать любопытство и послал разведчика к источнику звука. Во время жёсткой посадки капсулы дрон получил повреждения и лишился своей маскировки. В его интерфейсе тикал обратный отчёт времени, необходимого для самовосстановления. 3 часа 16 минут маск-режим будет неактивен. Критическое повреждение, эмиттеров, поля, искривления и бла-бла. Но сейчас это не важно. Небольшой по размерам серый стальной шар, двигающийся совершенно бесшумно, легко скрывался среди густой листвы. Подчиняясь моей команде, мятый юркнул в заросли, подкрадываясь к заинтересовавшим меня объектам. Изображение с его камер проецировалось на забрало шлема, но не перекрывало обзор. Бдительность ослаблять не стоит. Когда дрон аккуратно раздвинул листву, я увидел, что росянке не повезло. Она стала обедом еще более жуткой твари. На небольшой поляне стояло раскидистое дерево, похожее на дерево баньян, произрастающий в Индии. С одной из нижних ветвей среди серых, висящих словно от давно немытые волосы побегов, свисало чудовище. Жуткое порождение чуждого нечеловеческого разума, которому удалось скрестить богомола и скалопендру, создав кентавра из насекомых. Длинное туловище не меньше шести метров с сотнями коротких, шевелящихся словно бахрома на ветру конечностей, обвило толстый сок, свесив мощный угол с двумя серповидными конечностями. Зазубренные клинки лап пробили раненую мной россянку и пришпилили её к земле, лишая даже шанса на побег. Мощные жвала на треугольной голове с огромными фасеточными глазами отрывали крупные куски плоти, отбьющегося в неистовое агонии растения, и отправляли их в жуткую пасть. При каждом рывке башки твари раздавался звук раздираемой ткани, резавшей по ушам. А вот детский плач. С изумлением я понял, что так кричало от боли. «Погибающее растение!» И видит бог, я не знаю, чем оно издаёт этот звук. Обедала богомола скалопендра довольно шумно. Но я всё же решил не рисковать и обойти поляну по большому кругу. Не стоит лишний раз искать приключений на собственную задницу. Тем более, что совсем не уверен, что смогу выйти победителем из схватки с этой тварью. Удобная тропа закончилась, и мне пришлось, засучив рукава, браться за меч и прорубать себе дорогу сквозь плотные заросли. Видимость упала практически до нуля. Да и мятый лишился своей маневренности. Он тупо завис над моей головой нервно, водя стволами. Глава двенадцатая. До места падения разящего я добрался затемно, чему был несказанно рад. Ночной лес наполнился странными и непривычными звуками, пробуждая в глубине души первобытные страхи. Так что здоровенному, возвышающемуся над деревьями обломку кормы корабля я был рад как родному дому. Усталость наваливалась всё сильнее, несмотря на принятые стимуляторы. Неимоверно, хотелось спать. Ведь последние пару суток были не лучшими в моей жизни. Требовалось найти укрытие и отдохнуть. Спать в джунглях Эдема — не лучшая идея, а броня крейсера способна меня укрыть от ночных хищников. Высунув голову из-за земляного вала, образовавшегося в месте падения крейсера, я осмотрелся сам и послал вперёд Метова. С наступлением темноты активировался режим ночного видения, и мир вокруг стал серым. Но обзор всё же оставался приличным. Обломок корпуса лежал в широком овраге, образовавшемся во время падения. Его дно было усыпано кусками бесформенных металлоконструкций и броневых листов. Дрон сделал пару кругов над обломками, периодически теряя соединение со мной. Чуть дальше, по глубокому следу, были видны тёмные силуэты ещё нескольких крупных обломков. На их обследование нет ни времени, ни желания. «Займусь ими завтра, а сейчас нужно найти укрытие и отдохнуть. Ни я, ни мятый ничего опасного не обнаружили». Десяток мелких падальщиков, ковырявшихся в обломках, не счёт. Перевалившись через край, скатился на заднице по рыхлой земле, нервно вводя стволом оружия страны в сторону. Вроде тихо. Двигаясь в тени маршевых дюз и стараясь не наступать на разбросанные вокруг обломки, добрался до небольшого технического шлюза, используемого ремонтными сервами для выхода на внешнюю обшивку. Не самое удобное место для проникновения, но выбирать не приходится. Благодаря изученным, кажется, уже тысячу лет назад инженерным базам я хорошо знаком с планировкой корабля этого типа. Ближайший от меня нормальный шлюз, погрузочный второго снарядного отсека, используемого для боепитания шести ракетных пусковых установок револьверного типа. Но туда мне не попасть. Его створки хорошо защищены усиленными бронеплитами во избежание сквозного пробития и детонации боезапаса. Вскрыть его у меня нет ни малейшего шанса. Осмотревшись и не заметив ничего подозрительного, я активировал клинок. Его контур подсветила тонкая белая полоса холодной плазмы, бросая отцвет на покрытую выпуклыми наростами броню корабля. «Какого?» — выругался я и отскочил назад, когда эти наросты отрастили короткие лапки и рванули в разные стороны с противным шипением. Похоже, на крупных, сантиметров тридцать в длину мокрит, создания исчезли в темноте, словно растворились. Сенсорные системы брони, да и чувствительные сенсоры разведывательного дрона увидели их только, когда они проявили активность. Что в голове не укладывается, ведь у него имеется биосканер. Да, в джунглях от него было мало толку, но тут на корпусе, как он не обнаружил этих тварей, совершенно непонятно. Но нужно впредь держать в уме возможность местной фауны скрываться даже от подобных приборов. Для того, чтобы убедиться, что меня больше не ждёт никаких сюрпризов, я потыкал шестиугольник шлюза стволом оружейного комплекса и лишь после этого приступил к вскрытию. Древний клинок прекрасно справился с ролью консервного ножа. Ластая высоко прочную корабельную броню, словно не очень прочное дерево, разрезая внешнюю створку шлюза на сегменты, я аккуратно складывал их на землю, стараясь не издавать лишнего шума. Происшествие с мокрицами сильно поубавило уверенности в превосходстве технологий над природой. Пара минут — и с преградой было покончено. Вторая дверь шлюза была менее прочной и не продержалась даже 10 секунд. Внутри сюрпризов я не ждал, и поэтому, оставив мятого снаружи прикрывать мою торчащую из узкого лаза задницу, пополз по техническому туннелю. Долго ползти не пришлось. Через 6 метров я уперся в толстый лёг, прикрывавший вход во внутренний транспортный коридор. Вскрывать ничего не понадобилось. Открыв малоприметный технический лючок на стенке лаза, нажал скрывающуюся под ним кнопку аварийного вскрытия. С тихим шипением толстая металлическая плита ушла в сторону. Никакой электроники. Старая добрая механика. И баллон сжатого воздуха. Просто и надёжно. Выбравшись в коридор, я дождался мятого и закрыл за ним люк. Устало привалился к мягкому покрытию пола, ставшего стеной. Прикрыл веки. Вот же, кажется, на секунду закрыл глаза, а пролетело четыре часа. И слабо меня вымотали последние сутки. В памяти всплыли последние секунды на варяге. Грудь стеснула тисками. В глаза пылинка попала. Саданул со злости по полу бронированным кулаком. По коридору пронеслось звонкое эхо. «Так, отставить рефлексировать. Время помянуть павших ещё придёт. Клянусь, справлю такую тризну, что враги захлебнутся в крови. Думаю, братьям понравится, и там в Вальгале они будут улыбаться, взирая на дело рук моих». Стараясь прогнать траурные мысли, сосредоточился на текущих проблемах и развернул перед глазами карту. «Так, что у нас тут? Опа!» «Мятый, а ты молодец, неплохо поработал, пока хозяин бессовестно дрех. Обшивка корабля неплохо экранировала фоновое излучение планеты, и сенсорный блок разведывательного дрона развернулся во всю свою нехилую мощь. Как результат, я получил довольно подробную карту внутреннего объёма обломка крейсера. Большая часть схемы была окрашена красным или оранжевым цветами. Это значило разрушение отсека или отсутствие доступа, но кое-что всё же уцелело. Одновременно радовало и огорчало отсутствие отметок биологической активности. Местные монстры внутрь не забрались, хотя не факт. «Твою...» Я выругался, вспомнив вчерашний конфуз с мокрицами, ведь чуть-чуть данный -чуть не обделал. Ну а выживших обнаружить я и не надеялся. Разящего неслабо потрепали ещё на орбите, так что те, кто выжил, свалили ещё в космосе, воспользовавшись спасательными капсулами. Остальные погибли сразу или при падении. Проложив маршрут к заинтересовавшему меня отсеку, я обратился к стальному спутнику. «Слышь, мятай, ты жрать хочешь?» «Ну и ладно. А я не откажусь от огромного сочного шашлычка. Так что потопали в столовку, пора завтракать. Это у меня от этой безвкусной бурды, которая меня пичкает ПБ, скоро изжога начнётся». Отстегнув от пояса небольшой фонарик, прижал его к виску, фиксируя к шлему и включил. Мощный луч света разогнал тьму коридора. Пятый, не отставай! Кто последний, тот моет посуду!» Столовая технического персонала двигательного отсека встретила нас картиной хаоса и разрушений. Вся мебель была искорёжена и свалена в одну большую кучу стены. Похоже, при ударе поверхность пластиковые столы и стулья сорвало с креплений и скатало в своеобразный шар. Но всё мы неприятно. Искомый пищевой синтезатор оказался на потолке, что неудивительно, ведь корабль лежит на боку. «Ну ничего, мы справимся. Ведь справимся, а, мятой! Спросил я своего немногословного спутника и принялся строить пирамиду из сломанной мебели. Пирамида из столов и стульев получилась довольно шаткой, но с моими физическими параметрами не составило труда забраться на её вершину и удерживать равновесие, пока синтезатор готовил заказанный завтрак. Откуда он берёт энергию для работы, заморачиваться не стал. Работает ладно. Окно выдачи распахнулось, и я получил поднос с герметично упакованным набором блюд в специальных ячейках. Подхватив добычу, просто спрыгнул, с грозившей развалиться в любой момент конструкции. За спиной раздался грохот, сообщивший, что это все же произошло. Подняв и установив первый попавшийся стол и стул, накинулся на нормальную пищу. Пищевые картриджи для ПБС представляют собой банальный концентрат химических элементов, необходимых для нормального функционирования организма оператора. На вкус эта паста, подаваемая через специальную трубку в ротовую полость, напоминает бульон Галина Бланк. По первости вроде ничего, но через пару суток начинает подташнивать. Да и разовая порция, грамм 10, не больше. Как результат, постоянное чувство голода. Желудок ведь привык к совсем другим объёмам пищи. Бойцу, пробывшему длительное время в автономке, приходится потом пару дней валяться в генераторе для восстановления желудочно-кишечного тракта. Покончив с завтраком, я отправился к следующему, заинтересовавшему меня отсеку. Грузовой трюм палубы Си удивил отсутствием бардака и разрушений. Ну, если не считать дальнего конца помещения, по которому проходила линия разлома корпуса корабля. Сейчас там было жуткое нагромождение балок, бронеплит и непонятных металлоконструкций спаянных высокой температурой в мелкой чистую сеть. Нужно отдать должное суперкар розящего. в уцелевшей части отсека был полный порядок. Все грузовые контейнеры были надёжно зафиксированы, как того требует боевой устав и регламент. Но самое главное, к стене, ставшей полом в стальных захватах для негабаритного груза, свёрнутой в транспортное положение, лежал он. «Мятый, это джекпот!» Произнес я почти шёпотом, боясь спугнуть удачу. Глава 13 Китана сидела на полу, прижавшись спиной к стене отсека, шипя рассерженной кошкой от жгучей боли. Плазменный заряд пробил просивший в красную зону силовой щит и опалил левое бедро и часть таза. Броня выдержала, но плоть под ней местами запеклась до золотистой корочки. Если бы не автодок ПБС, вогнавший в неё боевой коктейль последнего шанса, она бы уже точно с ума сошла от страшной боли. Теперь же у неё есть пара часов, в течение которых она сможет бегать, прыгать и вести активные боевые действия, несмотря на полученные повреждения. Вот если потом её тушку не засунут в регенератор, конец будет довольно печальным. Но вполне закономерным. Коллапс нервной системы, остановка сердца, лавинообразный отказ внутренних органов, вот короткий список побочных эффектов от подобных препаратов. Несколько часов назад Китана совершила самый идиотский поступок в своей жизни, в результате оказавшись в маленьком отряде этих отмороженных на всю башку русских на самом опасном участке. Она, Дайена, главы клана, и будущая императрица, как обычный штурмовик, обороняет реакторный отсек орбитальной крепости. Ну что поделаешь, если эти идиоты наотрез отказались сидеть в выделенных им каютах и потребовали включить их в противобордажный ордер, Причём в такой форме, что взбешённая лей полковник Токиала Сун засунула их на самый опасный участок. Иван в ответ даже глазом не моргнул, махнул своим и отправился в арсенал. И ничего не оставалось, как последовать за ними, под удивлёнными взглядами старших офицеров клана. Не могла она поступить по-другому. Взять на себя командование оборонной системы было бы ещё большей глупостью с её стороны. Во-первых, нет у неё опыта командования большими флотскими соединениями малорейдерской группой, сколько угодно, а вот большим флотом нет. Не, все необходимые для этого базы знаний изучены, но теоретические знания — это одно, а практический опыт совсем другое. Так что ли полковник Токиала Сун, командующая 17-й оперативной эскадрой, а сейчас временно исполняющий обязанности командующей гарнизоном системы, справится с этой задачей лучше, и не стоит ей мешать делать свою работу. Но быть просто зрителем она тоже не могла, и поэтому решила присоединиться к землянам. Наличие в группе столь высоко поставленного лица, как она, позволило им получить полный доступ к закромам арсенала, чем не применул воспользоваться Иван. Экспроприированная по дороге группа техников в граве платформа еле доползла до реакторного отсека, натужно гудя перегруженным антигравом. Да и сами они были похожи на осликов, устало бредущих на восточный базар. Но Иван не слушал жалоб и возражений на вьюченных подчинённых, заставив их тащить такое количество оружия и боеприпасов, словно они собираются не защищать отсека, брать штурмом линкор противник. Причём возмущались они только с Каурой Ривз. Да, глупости совершает сегодня не только она. Каура готова со своим здоровяком землянином лезть хоть в пасть богам пустоты. И Китана, как ни странно, её понимает. У самое сердце рвалось на поверхность планеты, туда, где среди смертельно опасных джунглей затерялся Лёшка. Сашка с Лиской вторили своему командиру и тащили из арсенала всё, что могли. Один абордажный тисак от комплекса тяжёлого ПБС, чего стоит. Когда парнишка прицепил меч, лишь совсем немного, короче собственного роста, за спиной гордо заявил, что он ниндзя, она махнула рукой на этих сумасшедших. «Пусть делают, что хотят». Сейчас же, после двух часов беспрерывного боя, она думала совсем иначе. Если бы её воля, Китана притащила бы сюда весь арсенал крепости. Инсекты пёрли, не считаясь с потерями. Первых два штурма они смогли отразить лишь благодаря паре тяжёлых станковых турелей, что сейчас стояли в транспортном коридоре, обгоревшими островами, и служили для них укрытием. Тащить громоздкие контейнеры с орудиями через три палубы она тогда посчитала полной дурью. Но Иван настоял. они до сих пор живы. «Опять лезут!» произнес канал Иван, укрывающийся за скрученной высокотемпературной плазмой и изъеденной кислотой и бронестворкой шлюзовых ворот реакторного зала. «Хоть же не имеется тараканам чертовым! Подъем, бойцы, хватит валяться! Архи сами не сдохнут, им требуется помощь!» Китана со вздохом отстранилась от стены и поднялась на ноги. Пару раз подпрыгнула, проверяя, как слушается нога. «Всё в порядке. Боевая химия работает. боль она не чувствует. Наконец, словно деревянная». Выщелкнула энергоячейку из плазмогана, вогнала на её место новую и заняла позицию за левым мостовым турелем. Выглянув в щель между скрученными взрывом боекомплекта стволами, она попыталась рассмотреть, кто к ним пожаловал. По коридору неслись четыре полных абордажных «Звезды инсектов». На стри атаки шустро перебирали с уставчатыми лапами тяжёлые штурмовики, прикрыв уязвимые морды клешнями передних конечностей. Тяжёлые плазменные излучатели на их спинах рыскали жерлами оплавленных стволов. Следом за ними скакали лёгкие стрелки, перемещаясь в четырёх плоскостях. Они вели неприцельный огонь на подавление. «Вот так!» — выругалась она и дала короткую очередь из своего плазмогана. Выбранная цель юркнула за спину одного из штурмовиков, и плазменные сгустки растеклись по хитиновой броне, не причинив особого вреда. Укрывшаяся за соседним мостовом Лиска последовала её примеру и оказалась более результативной. Выпущенные скорострельной штурмовой винтовкой бронебойные иглы перечеркнули левую опорную пару конечностей богомола, бежавшего по левой стене. Тварь споткнулась и покатилась кубарем, увлекаемая набранной инерцией под ноги одного из штурмовиков. Штурмовик не изменил траектории темпа движения, безжалостно вбил бронированной конечностью голову раненого стрелка в обугленную сталь пола. Хитин черепа лопнул, и стены вокруг него заляпало брызгами зелёной крови. Или что там вместо неё у этих тварей? Гулка затявкал тяжёлый рейлган Ивана. От ближайшего штурмовика полетели во все стороны куски хитиновой брони. Ливень металла заставила его сперва остановиться, затем и попятиться. Инсекты не остались в долгу и залили плазмой силовой щит тяжёлого ПБС и многострадальную бронестворку, служившую ему укрытием. «Гранаты!» — Рявкнул в канал группы Иван, прячась за раскалившуюся добело-остальную плиту. Четыре цилиндра устремились навстречу атакующим, и она уткнулась за бралом шлема в пол. Сквозь алые всполохи плазменного шторма, пронесшегося над ней и слизнувшего остатки силового щита её среднего ПБС, Китана отчётливо увидела, как спекается бурой коркой металлокерамический полимер бронескафандра, лежавший в 3 метрах лиски. Запечься в собственной скорлупе — один из худших вариантов смерти космодесантника. Синхронизированный подрыв четырёх плазменных гранат в самом центре напирающего врага произвёл опустошающий эффект. Но, к сожалению, не стал решающим аргументом в этой схватке. Да и слишком близко успели твари подобраться к их позициям. «Рыжий не повезло». Её лёгкий ПБС не выдержал запредельных температур, разразившегося в результате огненного шторма. Осознать случившееся она не успела. Скрежет металла заставила обернуться. Единственный уцеливший штурмовик правой клешнёй сдвигал остов в туреле, а левую занёс для удара по её распластанному на полу телу. Выглядел он неважно. Оборных конечностей был неполный комплект. Ствол излучателя оплавило и перекосило. Но ей этого, коллеги, хватит. Уходя от удара перекатом, девушка успела всадить несколько плазменных сгустков в промеж распахнутых хелицер. Штурмовик взревел от боли и взвился на дыбы, словно бешеный мустанг. Но на этом её успехи закончились. Правое плечо неожиданно дёрнуло, и выверенную траекторию движения поломал резкий толчок. Скосив глаза, она увидела рваную дыру на стыке бронепластин, стремительно заполняющуюся буро-красной герметизирующей пеной. Правая рука повисла безжизненной плетью, а плазмоган остался валяться на полу. Яросеть безошибочно подсветила её обидчика. Богомол завис на потолке и ввёл за ней стволом своего несуразного оружия, выискивая уязвимую точку на броне, чтобы добить нежелающего умирать противника. Уродливая морда Богомола взорвалась, словно переспелый фрукт, а торс разворотили крупнокалиберные снаряды рейлгана, пробивая его на вылет и вырывая целые куски плоти из спины. Тело твари обмякло и повисло, словно мокрая тряпка, не потеряв при этом сцепление с поверхностью. Целый поток мерзкой слизи обрушился на неё сверху и залил забрало шлема. Пока она пыталась его протереть оставшейся работоспособной рукой и хоть немного отползти в сторону, рядом творилась какая-то вакханаля. Громко орал в канале что-то матерное и неразборчивое Сашка. Совсем рядом кобра шипела штурмовая винтовка Лиски. Правда, непонятно, кто с неё стрелял, не жалея боекомплекта ресурса магнитных ускорителей ствола. Что-то чавкало и хлюпало, а она всё никак не могла оттереть липкую слизь и хоть что-то рассмотреть сквозь грязно зеленые разводы. Подавив усилием воли нахлынувшую панику, она отдала команду на деактивацию шлема и тут же закашлялась от повисшего в отсеке, кажется, стязаемым на ощупь с гусками смрада. Когда приступ прошёл, и глаза перестали слезиться, она смогла разглядеть творящийся вокруг сюр. Штурмовик распластался на полу дохлой медузой. На его спине стоял Сашка и пытался уцелевшей рукой выдрать свой дурацкий меч. Левая его рука и бок были оплавлены кислотным плевком. Кислота легко преодолела броню лёгкого ПБС и теперь пожирала плоть. А парень не обращал на это никакого внимания. Он матерился и возился с железякой, что глубоко увязло в бронированной туши дохлого инсекта. Её глаза полезли на лоб, ведь под пузырящейся плотью парня всё чётче проступали отливающие металлом ребра и кости. «Андроид? Но как?» Это открытие просто не укладывалось в голове. Да, внешне андроиды неотличимы от человека, но только внешне. Стоит присмотреться к жестам, мимике, походке этих искусственных созданий, и всё сразу становится ясно. Слишком тучное экономичное движение. но если андроид откроет рот? Не способен инскин к полноценному человеческому общению. Лишь имитация, не более. И фальшь быстро становится заметна даже самому сообразительному собеседнику. А ведь она прожила среди них несколько месяцев. Вновь шикнула винтовка, и китана повернула голову на звук. Среди ещё вяло копошащихся тел насекомых шла лиска и скупыми очередями добивала выживших архов. От брони на её теле остались лишь какие-то ошмётки, непонятно как удерживавшиеся на обугленном теле. Шикарный рыжий хвост превратился в куц и агарок с комками спёкшейся шерсти. На обожжённой спине девушки в трещинах лопнувшей кожи пузырилась чёрная пена. Верный признак аварийной работы нанитов. Но количество этой пены недвусмысленно намекало, что перед ней очередная человекоподобная машина. Что еще я не знаю об Алексее и о людях? Успела подумать она, прежде чем в голову ворвался встревоженный голос Текиалы. Моя госпожа! Да, говорите ли, полковник, что у вас там случилось? произнесла она раздраженно. Мало ей видно, хреновых новостей. Рой начал высадку десанта. Им что, удалось подавить наземные системы ПК у нашего ванпоста? Нет, вы не поняли. Голос Такиалы стал холодным, словно лёд. Она старалась не выдать своих эмоций. «Архи высаживаются на предположительной зоне падения спасательной капсулы головы». «М -м, «Проклятые боги пустоты!» Затравленно прошептала Китана. Мгновенно забыв про окружающих её андроидов и возможную новую атаку инсектов на реакторный отсек, отбить которую они уже явно не смогут. Глава 14 Осторожно, словно не доверяя собственным глазам, я приблизился и, убрав перчатки, приложил ладони к холодному выщербленному металлу. Нет, не бутафория, настоящий тарантул. Когда-то давно, изучая базы знаний по робототехнике Содружества, я наткнулся на информацию об этих машинах. Она была представлена довольно скупо, скорее для общего развития, но я не смог пройти мимо. Выросший на фантастических блокбастерах и японских мультфильмах про боевых роботов, я окунулся в местную сеть в поисках более подробной информации об этих машинах. Содружеству предшествовал довольно длительный период бурной космической экспансии человеческих рас. Темные времена войн всех против всех. В тот период ещё не было унификации технологий и деления по поколениям. Каждая человеческая ветвь имела свои сильные и слабые стороны. Харварцы не обладали технологией антигравитационных генераторов и использовали реактивную тягу для атмосферной авиации. Наземная техника использовалась с колёсным или гусеничным приводом. Шагающие танки типа «Тарантул» стали пиком развития подобных технологий и повсеместно использовались на последнем этапе войн того периода. Машины с практически неограниченной проходимостью и огромной огневой мощью были ещё той занозой в заднице космодесанта Федерации Галенте. Тарантулы в качестве силовой установки использовали малый кварковый реактор. Практически вечный источник энергии обеспечивал неограниченную автономность и колоссальную ёмкость силовых щитов. Единственным минусом подобного инженерного решения было то, что при повреждении реактор взрывался, опустошая ряды противника и союзников. Рабы-операторы этих боевых машин часто использовали тактику японских камикадзе, подрывая реактор в случае окружения или значительного повреждения машины. Именно поэтому найти уцелевшую подобную машину равносильно чуду. Их остались единицы, давно осевшие в музеях и частных коллекциях. Похоже, капитан разящего была интересной личностью. Нужно навести справки, если выберусь из этой задницы. Обошёл поджавшего лапы паука по кругу. Нежно погладил вороненные стволы скорострельных электромагнитных пушек, прижатых к корпусу оружейных манипуляторов. На бронеплите пилотского кокпита зияла рваная дыра от прямого попадания крупнокалиберного снаряда. Оператор погиб мгновенно и не смог активировать режим самоликвидации машины. Мятый, его энергетическую активность, чем чёрт не шутит, вдруг реактор живой. Разведывательному дрону голосовой команды не требовались, но человек-создание стадное, и ему требуется общение. Так что я говорил скорее для себя. Хотелось услышать чей-то голос. Слишком давила окружающая тишина. На теле стального монстра отразилась пульсирующая точка энергетической активности. Так моя нейросеть отразила полученные результаты сканирования в дополненной реальности. Сердце машины, несмотря на минувшие века, все еще билось. Ветеран страшный, по своей разрушительности, силе, войны, унизший миллиарды жизней разумных, все еще жил. Поверженный, но не сломленный, он дремал в ожидании своего часа. «У меня аж руки затряслись от предвкушения». Выражение, что мужики до глубоких седин, мальчишки отчасти, имеет под собой основание. «Так, и полное сканирование отсека. Здесь по-любому в контейнерах должны быть резервные ремонтные комплексы», дал я команду разведчику, а сам полез на тарантула. Попытка вручную вскрыть кокпит ожидаемо потерпела фиаско. Мне пришлось довольствоваться тем, что удалось разглядеть через пробоину. Мешанина оборванных энергокабелей, и бахрома оплавленного пластика, Увиденное в узком луче фонарика не позволило понять степень повреждения машины. Мятый закончил сканирование. Я бросил бесполезное ползание по корпусу Тарантула и переключился на полученные данные. Мой дрон-разведчик вновь смог меня приятно удивить. Открыв полученный довольно внушительный список обнаруженного в отсеке оборудования, сразу же обнаружил всё необходимое. Два роботизированных универсальных ремонтных комплекса. Автономный, малоразмерный, производственный комплекс и шесть контейнеров с расходными материалами. Всё, что входило в аварийный ремонтный комплект кораблей данного класса, оказалось в наличии. И всё это было не только в самом начале списка, но и выделено цветом для удобства пользователя. А ведь я не давал ему прямой команды на поиск ремонтного оборудования. Разговаривая скорее сам с собой, просто озвучил предположение о наличии ремонтных комплексов. Ну, а о производственном комплексе вообще речи не было. Но он тоже выделен в приоритетные пункты. Наличие логики у, по сути, простейшего дрона откровенно напрягало, но не могло не радовать. Да, сколько лет провёл в содружестве, где даже кухонный комбайн может похвастаться наличием какого-никакого искусственного интеллекта. Я всё терминаторы мерещится. Как древние впихнули в малоразмерную машину настолько продвинутый искусственный интеллект для меня загадка. Ведь чем мощнее электронные мозги, тем больше они жрут энергии. Поэтому все мощные автономные вычислительные системы, используемые в Содружестве, довольно громоздки. Нет, если сравнивать с земными аналогами, то да, это просто вершина нанотехнологий. Но по сравнению с технологиями Джора, они словно граммофон во время смартфонов. В следующий час мне пришлось заниматься промышленным альпинизмом прыгая с контейнера на контейнер и вручную вбивая команды на распаковку ремонтных комплексов. Процедура прошла штатно, и отсек наполнился механической жизнью. Отрабатывая заложенные алгоритмы, мелкие пучки и диагносты устремились к стандартным энергопортам. Но энергопитание в них не обнаружили. Тогда из кинокомплексов приступили к развертыванию автономных станций под зарядки. Процесс требовал какого-то времени, и я решил им не мешать а оставшуюся часть списка, обнаруженного мятым на складе добра. Ничего особо полезного обнаружить не удалось. Склад относился к инженерной службе двигательного отсека, и основную номенклатуру составляли комплектующие к этим самым двигателям. Сервы комплексов закончили суету и приткнулись к развернутым станциям подзарядки. Отправив запросы с кином комплексов, столкнулся с неожиданной проблемой. Тупые железки отказывались выполнять мои приказы. Нет, проблем с допуском у меня не возникало, как-никак, глава клана и право имею. Тупые железяки просто не понимали, почему именно я, собственно, лично решил заняться ремонтом и требовали подтверждения от капитана корабля. В отличие от Мятова, с логикой у тупеньких эскинов были явные проблемы. Суть проблемы я понял не сразу. Командная сеть корабля отсутствовала, и вышедшие из спящего режима ремонтные комплексы работали в штатном режиме. Стоил объявить боевую тревогу, благо для этого моих полномочий и допусков хватило с лихвой, как бы эскина перешли в моё полное подчинение. Логика этого максимально проста. В боевой ситуации при отсутствии связи с главным эскином корабля они обязаны выполнять распоряжение старшего офицера. Это как тут кроме меня офицеров нет, значит, они обязаны выполнять мои приказы. Да и куда уж старше. В общем, Ларчик просто открывался. Вся эта возня отняла кучу нервов и сил. Отдав комплексом приказ на полное тестирование тарантула и демонтаж повреждённого кокпита, решил перекусить. «Пятый, ты жрать хочешь?» «Молчание, знак согласия!» Обратился я к стальному шару, висящему над моим плечом, и, не дожидаясь ответа, потопал по уже знакомому маршруту. Бит с восстановлением пирамиды для доступа к пищевому синтезатору занял у меня чуть больше 15 минут. Так что к моему возвращению сервы справились с заданием, и, наконец-то, я смог заглянуть в пилотскую кабину Тарантула. «Да, всё будет сложнее, чем я думал», произнёс я, стоя на броне боевой машины и смотря на её развороченное снарядом нутро. «Работы тут непочатый край, но всё могло быть и хуже». Снаряд пробил бронеколпак, пилотский ложемент вместе с пилотом, заднюю стенку бронекапсулы скрыв её уродливым цветком и засел в одном из ребер жёсткости внутреннего каркаса машины. Общий список повреждений, предоставленный ремонтным комплексом по итогу тестирования, был довольно обширным. Но особо ничего критичного или не подлежащего, на мой взгляд, восстановлению. Основные неисправности были итогом энтропии под воздействием времени и лечились смазкой и заменой подвижных частей и механизмов, что при наличии производственного комплекса не являлось проблемой хотя и скин комплекса со мной был не согласен. И уверенно списывал Тарантула в утиль. Указывая основной причиной такого решения — разрыв шины энергопитания главных сервоприводов, опорных манипуляторов, и её отсутствие в каталогах запасных частей и комплектующих, согласно имеющихся у него баз данных Содружества. Да, привыкли они тут конструкторы собирать. Что-то вышло из строя. Зачем разбираться и с причиной поломки? Меняем неисправный блок и полетели. Но меня подобными трудностями не напугаешь. Помнится, мотая срок на свалке, конденсатора и ума на коленке перебирал и жив до сих пор. Даже не свечусь в темноте. Мысленно закатав рукава, приступил к работе. Первому ремонтному комплексу поставил задачу на проведение ТО и устранение мелких неисправностей. Очистка и смазка сервоприводов, восстановление повреждённых изоляторов разгонных блоков орудий и так далее и тому подобное. С помощью второго распаковал и запустил малый производственный комплекс. Новую энергошину с его помощью создать не получилось, но ему работы хватит. Тут же пилотский ложемент придётся печатать с нуля. От старого одни ошметки остались. Проблема шиной с насколько не решалась. Стальные пауки носились по складу во всех четырёх плоскостях, цокая опорными манипуляторами о металлические переборки. А я замер посреди отсека и стуканом, погрузившись в чертежи и схемы крейсера, выведенные нейросетью на сетчатку глаз. Спустя пять минут я смог найти то, что искал. Более или менее подходящая шина использовалась в системе энергопитания малых маневровых двигателей нижней полусферы. Осталось дело за малым — извлечь её из этой самой схемы перехватив управление над одним из универсальных технических сервов и взяв его на прямой поводок, вышел со склада и углубился в технические тоннели. Отвлекать от работы весь комплекс не хотелось, а без корабельной сети радиус прямого контроля сильно ограничен. Пришлось поползать по таким местам, где нахождение экипажа конструкторами не предусматривалось в принципе. «Благо, к моей броне грязь и пыль в принципе не липнет», а то, представляю, как бы выглядел после воежа по техническим колодцам и вентиляционным шахтам. Спустя полчаса я вернулся на склад в сопровождении серва, нагруженного скаткой плоского многоканального кабеля, варварски вырезанного из схемы энергопитания маневрового двигателя. Никаких укразий совести. совесть. Разящий с поверхности адем уже никогда не взлетит. Так пусть принесёт клану последнюю пользу, пока его не пожрали хищные джунгли этой странной планеты. Ремонтные комплексы за время моего отсутствия поработали на славу. Признаться честно, я даже немного испугался, когда увидел, что они сотворили с грозной боевой машиной. Больше половины бронелистов корпуса лежали на полу, оголяя нежную электронную начинку шагающего танка. Задние опорные манипуляторы соединены от шарниров и полуразобраны. Остальные лишились одной-двух фаланг. На спине тарантула распахнут бронеколпак, вскрывающий шестизарядную кассетную пусковую установку тактических ядерных ракет. Из шести шахт непустыми оказались только две, и сейчас один из сервов нежно извлекал одну из ракет. От подобного зрелища я встал как вкопанный. И резко захотелось оказаться как можно дальше от этого места. «Мать, да этой хреновине херова тучи лет! как рванёт и всё!» — отбегался великий и ужасный император. «Пять, мать его, килотон! Это вам не хухры-мухры! Бежать просто не имеет смысла!» Всё обошлось. Серф извлёк первый боеприпас, вскрыл пару технических лючков, провёл тест, подключив кабель к универсальному разъёму и установил его на место. Ту же процедуру он повторился второй ракетой, потратив на всё про всё пару минут, килограмм моих нервов и пучок седых волос. 8 часов адского труда и долгожданный пробный тест систем Тарантула. Опускаю свой зад в мягкое кресло пилотского ложемента и провожу пальцем по сенсору активации. Жутко примитивная система управления. Я давно уже отвык от кнопок и сенсоров. Крышка кокпита с лёгким шуршанием опускается, отсекая меня от отсека с замерзшими у ячеек энергопитания сервами, ремонтных комплексов. Им тоже досталось. Падение разящего и отсутствие связи с орбитой, скажем так, слегка нервировало. В голову лезли дурные мысли и самые жуткие версии происходящего. Я начинал себя накручивать. Стараясь отвлечься от этих мыслей, гонял сервов в хвост и в гриву, максимально ускоряя процесс ремонта ведь на системы связи Тарантула я возлагал определенные надежды. Передатчик шагающего танка слаб, но в определенных условиях, возможно, у него получится достучаться до орбитальной крепости. Вспыхнул экран, занимавший всю площадь крышки кокпита. Побежали строки цифр, отражая ход тестов и отклик систем машины. Спешка приводит к ошибкам. На финальной стадии, когда сервокомплексов уже начали навешивать пластины внешней брони, я попытался достучаться до боевого эскина Тарантула и уперся в зубодробительную систему защиты от несанкционированного доступа, неожиданно сложную для этого музейного экспоната. Пришлось повозиться с её взломом, несмотря на изученные до восьмого ранга базы по хакингу и программированию. Спустя час, потратив кучу нервов и вспомнив весь запас нецензурной лексики, я получил доступ. Каково же было моё разочарование, когда первый же тестовый прогон засыпал меня ошибками при запуске операционной системы. За столетие блуждания Тарантула по чёрному рынку содружества он ни раз и ни два подвергался взломам и перепрошивкам. Как результат хаос данных и несовместимых программ в его память. Да и сам кристалл откровенный хлам, если честно. Скорость отклика как у земных ПК с Intel Core i5. Проблему пришлось решать радикально отдал команду на извлечение скина из ремонтного комплекса, подтверждая свои действия кодом административного доступа. Серв безжизненно замер, а на его спине раскрылся защитный кожух, обнажив светящийся кристалл из скина ремонтного комплекса. Чистка электронов Хавгиевых конюшен, полувушелушивание крупиц исходных боевых программ для Тарантула среди накопленного его мозгами за века программного дерьма отняло у меня ещё несколько часов драгоценного времени что словно золотой песок утекало сквозь пальцы. Интуиция стучала на батом, предупреждая о нависшей надо мной грандиозной заднице, и любое промедление бесило. Напряжение последних дней сказывалось, и нервы стали совсем не к чёрту. Тест-система завершился, и передо мной развернулось изображение с камер внешнего наблюдения, усыпанное по периметру элементами боевого интерфейса. Индикатор ёмкости силового поля светилась приятным зелёным цветом и выдавал 100%. С боезапасом всё посложнее. Если боекомплект скорострелок забит на 100%, металлические болванки штамповались производственным комплексом в широкой номенклатуре. Бронебойные с сердечником из-за высокопрочного сплава, трассирующие зажигательных и фугасных с начинкой из нестабильного диамена азаксифуразана. Подобная взрывчатка была разработана ещё в СССР. Но из-за сложности производства она не получила широкого распространения, несмотря на впечатляющую мощность. Здесь же, в Содружестве, она использовалась повсеместно из-за относительной дешевизны производств. С ракетами было всё плохо. Их наличие имело всего две, и надёжность данных боеприпасов вызывала сильные сомнения, несмотря на пройденное тестирование, но как аргумент последнего шанса. Почему бы и нет? В штатной комплектации «Тарантул» имел ещё и среднее плазменное орудие. Но на данной машине оно было демонтировано вместе с генератором и накопительными ёмкостями для рабочего тела. Ещё раз пробежался по индикаторам. Вроде все в порядке. На душе появилось чувство предвкушения чуда. Что-то подобное я чувствовал, когда впервые заводил подаренный отцом бэушный японский скутер. «Ну, с Богом! Поехали!» Опорные манипуляторы машины пришли в движение, меняя положение корпуса в пространстве. Расположенные над пилотским ложементом уши сенсоры, лежавшие до этого мгновения вдоль корпуса, в избежание повреждений при транспортировке, приняли вертикальное положение, прощупывая окружающее пространство в десятки диапазонов. В то же мгновение по ушам ударил сигнал тревоги, и на миникарте отразились десятки красных точек. «Вот же...» «Интуиция не обманула! Вот она, жопа во всей красе!» Рой начал высадку. Я максимально сохранил базы данных из кина Тарантула при переносе на новый носитель, и он однозначно идентифицировал, вошедшие в зону действия сканеров объекты как десантные капсулы архов. Видно, за свою долгую историю ему уже приходилось с ними сталкиваться. И не надо быть гигантом мысли, чтобы понять, по чью душу так спешат чернистоногие твари. Глава 15 Леритан, ты ознакомился с полученной информацией? «Да, отец!» Именно так, с большой буквы «Отец». Он всегда выделял обращение те же самолюбие старика. Кажется, мелочь, но даже в этом он старался выразить свою благодарность этому могущественному человеку, заменившему погибших родителей, и тем самым изменившим судьбу беззащитного сироты из никому неизвестной семьи, самых окраин империаграф. Да, у Идрина или Старина это были свои причины, и их сложно назвать бескорыстными. Несколько десятков генных коррекций довели коэффициент чистоты его генома до недостижимых высот и вознесли его на вершину власти. Но за всё приходится платить. Излишнее вмешательство в геном приводит к бесплодию. Модифицированная ДНК не способна породить здоровое потомство даже искусственным способом. Учёные бьются над этой проблемой не одно столетие, но все усилия тщетны. Многие великие семьи рухнули в бездну исторического забвения, погнавшись за чистотой генома, стараясь подчинить своей воле техноартефакты древних. Идриан не покорился судьбе и наплевал на принятые догмы и общественное мнение, усыновив безродного сироту и назвав его официальным наследником. Личная дружба с императором позволяет и не такие прихоти. «Тогда ты знаешь, что должен сделать», произнес Идриан, глядя на бушующий океан, занимающий целую стену на экране. «Но, отец, как же так, искать спасение у людей?» Удивился он, старательно отводя взгляд от лежащего ног родителя тела Императора. «Это невозможно! Эти грязные рождённые только и ждут момента, чтобы нас уничтожить! Да смех будет стоять на всю Вселенную, стоит попросить нам помощи!» Идриан приподнял левую бровь, не отводя взгляд от бушущей на экране стихии. Столь незначительного проявления эмоций на лице отца Лиэритану хватило, чтобы понять, насколько он недоволен его слабостью. «Проявление ярких эмоций недостойно, Лера», — говорил он ему не один раз. «Заткнись и не неси чебухи. Я не хочу слышать от тебя эту ересь о чистоте крови». Эта сказка была придумана не вчера, но служит утешением для тупых недоумков, что не способны шевелить мозгами. То наце был холоден и спокоен. Но у него и сейчас тряслись коленки. За сотни лет генной коррекции и тщательной селекции мы не смогли поднять чистоту генома выше 96% от эталона Джоры. За сотни лет. А среди людей за это время уже дважды рождается тот, кто способен получить контроль над центром. И это несмотря на плотнейший контроль со стороны так называемых старших в себя, потомками древних мы зашли в тупик. Наша цивилизация превратилась в паразитов, высасывающих все соки из человечества. Найдя и активировав десяток производственных линий Джоры, мы вместо того, чтобы изучать и приумножать подаренной судьбой технологии, принялись искусственно тормозить прогресс человеческой цивилизации. Мы не развиваем собственную науку. И вместо этого мы гоняемся по всей вселенной за древними техноартефактами — «Словно пиратское отребье! Ищем способ их активировать!» Леритан впервые видел отца таким. Его эмоции просто выплескивались наружу, и нить монолога была рваной. «С последнего нашествия роя прошли тысячелетия. Архи — это машина с минимальным диапазоном саморазвития. Если взглянуть в архивы, это становится ясно как белый день». Насекомые за прошедшие века практически не изменились и не придумали ничего нового. Но им простительно, они инструменты, не более. Теперь взгляни на нас. Прошла уйма времени, а нам нечего им противопоставить. Они бьют нас по всем фронтам. А почему? Да все просто, сынок. Мы деградировали, и этот процесс продолжается. Боясь потерять власть и технологическое превосходство, мы лишили себя шанса на выживание. Себя. «И всё человечество!» Идриан замолчал, а изображение на экране сменилось. Вместо бушующих волн теперь там была чернота космического пространства, озаряемая частыми вспышками гибнущих кораблей. Рой рвался к планете. И даже невооружённым глазом было понятно, что защитникам его не удержать. «Леритант ты должен выполнить мой приказ. Можешь считать это последней просьбой». «Хорошо, отец». «Да, мой император, я приложу все силы для исполнения вашей воли». «Хорошо, сын, да помогут тебе боги пустоты», — ответил Эдриан и оборвал связь. Запись закончилась, и Лееритан вернулся в реальность. В малом конференц-зале его флагмана стоял гвалт. Собравшиеся тут более тридцати глав самых могущественных семей империограф рвали глотки, меряясь длиной родословной и частотой генома. Нет ничего страшнее для Империи, чем без власти и смута. «Молчать!» — гаркнул он, усилив свой голос через динамики системы экстренного оповещения, так что некоторые спорщики на заднице попадали. Убедившись, что в зале наступила тишина, и все обратили на него внимание, он продолжил уже вполне нормальным, спокойным голосом. «Уважаемые Льеры, имейте достоинство!» «Не пристало самым могущественным мужам в обитаемом космосе собачиться словно самки скруфов в ярмарочный день на кефалии!» Сравнение с обезьяноподобными гуманоидами свыше указанной планеты было неслыханным оскорблением и подействовало на аудиторию словно ведро холодной воды. На надменных холодных лицах аграфов, собравшихся в зале, проступили эмоции. Острое словно копья взгляда не предвещали выскочки и приблудушу, как лиритана называли за глаза. Ничего хорошего, но ему было плевать. У него был приказ, и он должен был выполнить любой ценой его, ведь на кону выживание графов как вида. При таких ставках мнение горсти самовлюбленных, ариста, взомнивших себя чуть ли не богами, ничего не значит. «Не забывайте, Лир, Лиритан Лутьес, помните, к кому вы обращаетесь? Никому не дозволено оскорблять высших аристократов империи, или вы уже возомнили себя императором?» Прошипел и Лирий Лус. Высокий, идеально служенный, в свои 450 с небольшим лет он выглядел 25-летним юношей. Но внешность обманчива. За юным и идеальным лицом прятались глаза древнего и коварного Аспида. Для того, чтобы оказаться на вершине власти в Империи, одного чистого генома мало. Нужен острая ум и чудовищная жестокость. Под урианскими коврами изумрудного дворца всегда текли реки крови. Иллирий обладал необходимыми качествами. Он уже больше двухсот лет возглавлял семью Лус. Одну из самых могущественных семей Империи и был личным советником последнего императора. «Нет!» — Тогда займитесь более полезным делом, чем влезать в дела, вас не касающиеся. Например, подготовка ошмётков императорского флота к передаче новому командующему. Аристократ выдержал паузу, давая возможность вставить слово оппоненту. Но лиритан не собирался отвечать, терпеливо ожидая продолжения монолога. Пока всё шло как задумано, и не хватало лишь лёгкого штриха. Не дождавшись возражений, Иллирий впился взглядом в глаза Лиэритана и продолжил, вбивая каждое слово словно приговор. «И запомни, выкормышь, скрута, я услышал твои слова. Как только ты сложишь себе полномочия, я окажу тебе честь. Лично вышвырну тебя, ублюдок, в пустоту без скафандра. И даже боги пустоты не смогут мне помешать». В конференц-зале повисла звенящая тишина. Все взгляды собравшихся сконцентрировались на нём, безродном щенке, что по прихоти выжившего из ума старика стал во главе великой семьи. Пасынок предателя, собственной рукой убившего императора. Как же они его ненавидят? Но не тот расклад на столе. В колоде слишком мало тузов, ещё меньше их на руках, но, к счастью, это понимают не все. На лице Лиеритана не дрогнул ни один мускул. В душе он ликовал. Всё сложилось наилучшим образом. Самая опасная тварь в собравшемся здесь серпентарии оказалась самой глупой и попалась на простейшую ловушку. Гордыня и непомерная ЧСВ не позволили Лирию трезво оценить ситуацию. Недооценка противника, как прямое следствие, вполне закономерна. за слишком затянулась, пора кидать карты на стол», подумал он и произнёс заготовленные слова, отдавая команды сервам БРК. «Согласно пункту 5.1 Боевого устава Звездного флота Империя Аграф, прямое оскорбление и угроза жизни капитана Звездолета в ходе боевых действий приравнивается к бунту и карается смертью!» В звенящей тишине спарены, чуть слышный в обычных условиях хлопок раэлганов боевого серва, выбалившегося из режима маскировки, прозвучал словно раскат грома. На теле Иллирия появились два аккуратных отверстия в центре высокого лба и на груди в области сердца. Дэблтап в исполнении боевого эскина ожидаемо безупречен и не оставил взорвавшемуся ублюдку даже тени шанса на выживание. Рассматривая ошеломлённые происходящим лица собравшихся, он позволил себе лёгкую улыбку. Но судя по тому, как некоторые сделали непроизвольный шаг назад, у него вышел тот ещё оскал. Согласно пункту 5.4 Боевого устава Звездного флота Империя Аграф, то же деяние, совершенное в отношении действующего командующего императорского флота, приравнивается к государственной измене и карается смертью с конфискацией имущества в пользу короны в отношении всех причастных». Новая серия хлопков разорвала тишину. Еще трое представителей семьи Лус рухнули на пол. На лицах аристократов отразился страх и немой вопрос, кто следующий. В конференц-зале сеть отсутствовала, и собравшиеся не знали, что замешив в пустоте неисследованного космоса, эвакуационный конвой в этот момент бурлил, словно растревоженный улей. Сотни бардажных ботов сыпались на головы капитанов боевых кораблей семьи Лус. Их собственные скины, повинуясь вшитым директивам, отказались выполнять команды пираторов, и предоставляли полный доступ прибывшим бойцам императорского флота. Бордажники действовали жёстко, иногда даже жестоко. Любая попытка сопротивления влекла за собой беспощадную зачистку бунтовщиков. Операция была проведена молниеносно и профессионально. Псоимперского СБ не зря едят свой хлеб. К концу разыгранного им спектакля до 60% боевых кораблей ЛУС сменили флаги. Если в момент входа в эту пустую систему под контролем Лиеритана из 300 боевых кораблей было не больше сотни, то теперь расклад изменился. 140 боевых вымпелов, 50 из которых относятся к тяжёлым классам. Это тот аргумент, что позволит ему избежать междоусобной мясорубки, если всё пойдёт по негативному сценарию. Как бы он ни относился к высшей аристократии, дураками или самоубийцами они не были. 26 колониальных транспортов с полумиллиардом пассажиров — это всё, что осталось от Великой Империи. Тупливо в баках космических левиафанов на один затяжной прыжок. По сути, у них просто нет выбора. Единственная обитаемая планета в зоне их досягаемости — Эдем. Им придётся вступить в сражение, идущее на её орбите. Альтернатива проста. Слепой прыжок с отрицательным шансом на выход в системе с кислородной планетой. С едва слышным шипением распахнулась входная дверь, и в зал влетели медицинские дроиды. Две белоснежные платформы с изображением лакающей из кубка змеи на борту аккуратно подняли трупы и умчались в медотсек. Из сервисных люков выскочил серф-уборщик и принеса старательно убирать пятна крови на полу. Лиритан обвелся собравшихся взглядом, убеждаясь, что больше желающих высказаться «нет», и спокойно опустился в свое кресло. Уважаемый Лерре, прошу садиться. У нас есть очень много важных дел, и время дороже тираниумового концентрата как говорят колдарцы», произнес он, наслаждаясь растерянностью и страхом на спесивых лицах. «Время делить власть еще придет, и вы вдоволь сможете насладиться этим процессом. Сейчас же нам нужно выжить и сохранить те осколки Империи. Что еще возможно?» Собравшиеся зашевелились и, перешёптываясь, начали занимать свои места, осторожно косясь на опустевшие стулья. А молча наблюдал, как о ней копошатся и размышлял. Ему предстояла тяжёлая работа, но он дал слово и намерен его сдержать. Отец был прав, они зашли в тупик, и необходимо радикально менять курс. Пришло время объединить все ветви человеческой цивилизации. Только так у них появится шанс на выживание. Конечно, очень жаль, что не они начали эту работу, а люди. Те самые, низшие, младшие, называйте, как хотите. Но, несмотря на их отсталость, именно они смогли осознать эту простую истину и проявить терпимость. Новорождённая Российская империя уже свела под свои знамена с плотов и людей. Её лидер Алексей смог в бою доказать, что он достоин. Все крупные победы над Роем так или иначе связаны с его именем. Непререкаемый авторитет среди военных и звание героя, давшего отпор Рою, навешанное на него в сети вездесущими СМИ, позволили ему стать объединяющим знаменем для разрозненных осколков человеческой цивилизации. Процесс уже пошел, и опоздавшие рискуют остаться короткой записью в учебниках истории Вселенной. Жаль только, история с похищением Малика подмочила нашу репутацию в его глазах и сильно усложнило бедущие переговорные позиции. Но договариваться всё же придётся, и отец дал ему несколько козырей. Информация, хранящаяся на кристалле в его личном сейфе, поистине бесценна. Сотни лет кропотливого изучения наследия Джора это то, что они готовы предложить в обмен на место равноправного партнёра в возрождающемся союзе. Да и неожиданная помощь в сражении должна чего-то стоить. Осталась, по сути, мелочь убедить несколько упертых, чванливых и погрешших в собственных предрассудках идиотов в своей правоте. И эту схватку он не имеет права проиграть. Глава 16 Мятый, укрывшись маскировочным полем, прошмагнул сквозь перекрывавшую пролом мешанину металлоконструкции. На карте отразились новые красные маркеры, рассыпавшиеся по периметру оставленного падающим крейсером котлована. Пробежавшись по списку идентифицированных противников, убедился, что ничего тяжелее лёгкой пехоты разведывательный дрон весьма ограниченной зоне действий своих сканеров не обнаружил. Понятно, авангард подоспел. Разведка. Вы следили, что не мудрено, ведь я не прятал следов. Даже в голову не пришло, отвык я сражаться на поверхности. Тут свои правила боя. Они сильно отличаются от тех, что диктуют узкие коридоры космических кораблей. Там, среди металла и пластика, тебя не накроет залпы РСЗО из-за горизонта и не превратит в облако пара орбитальный удар. Твари обложили грамотно, заняли господствующую высоту и ждут подкрепления для начала штурма. Внутри обломка не полезли, уважают суки. Ничего, сейчас я к ним выйду, будет членистоногим сюрприз. Тянуть не стоит, промедление смерти подобно. «Высадка ещё идет, чуть замешкаюсь, и архи успеют подтянуть что-то поопаснее лёгкой пехоты, и не спасет меня тогда броня и толстые щиты Тарантула». Управление шагающим танком было архаичным по меркам Содружества. Прямой мысли управления отсутствовало полностью, не было даже возможности частичного сопряжения нейросети со скином машины. Вся информация выводилась на голографический экран. Два джойстика с расположенными на них сенсорами активации вооружения отвечали за движение маневрирования. Наведение орудия осуществлялось с фиксацией взгляда на цели. Потренировавшись пару секунд, наводя стволы оружейных манипуляторов на замерзших у зарядной станции сервов, решил больше не медлить. Рывок многотонной машины и голубая вспышка, ослепившая на мгновение. Выблеск энергии просто испарил перекрывавший выход за вал. Индикатор силового поля при этом просел от силы на пару процентов. Яркое солнце на голубом небосводе и белые кучерявые облака. Пасторальная картина, что уже через мгновение сменится вальсом смерти и адской боли. Воспользоваться эффектом неожиданностей не получилось. Коллективный разум Роя существует в иных психологических плоскостях. Стоило Тарантулу покинуть безопасное пристанище, и Скин начал фиксировать попадание плазменных зарядов и нагрузку на энергосистему машины. Да, лёгкая стрелковка разведчиков для Тарантула, что слону дробина но при высокой концентрации она может быть опасна. Бросаю машину вперёд. Зенитная спарка скорострельных мелкокалиберных рейлганов верхней полусферы буквально вспахивает плотную почву земляного вала, за которым укрылись инсекты. Несмотря на непрофильное использование, орудие чудовищно эффективно. 6000 выстрелов в минуту с каждого ствола, рассчитанные на создание заградительного зонтика от ракет управляемых снарядов, в роли мясорубки для легкобронированной пехоты, показали себя неплохо. От густой россыпи красных маркеров на карте остались жалкие крупинки счастливчиков, умудрившихся выжить в этой короткой бойне. Последние огненные росчерки падающих с орбиты десантных капсул, скрылись среди бесконечной зелени джунглей. Выведя машину на максимальную скорость, развить которую позволял усыпанный обломками котлован, я попытался ценить обстановку. Если судить по сохранившимся расчётам траектории падения, капсулы легли полукольцом с диаметром в десяток километров от привитившего меня обломка, оставив, по сути, лишь одно направление для отступления. Играть по чужим правилам не лучшая затея, но выбора у меня нет. Попытка прорыва должна иметь цель. А где ее взять среди этих проклятых джунглей? Да, я позиционировать себя могу с точностью пары лоптей в любую сторону. Где лапать — это как минимум пара тысяч километров. Принимать последние решительные в таких условиях ещё рано. Так что будем рвать дистанцию и искать возможность достучаться до своих. Определившись, свернул с удобного пути. Не стоит оставаться на открытой местности, не ровен час долбануть с орбиты. Тяжёлая машина легко взобралась на практически отвесный и осыпающийся под её весом земляной вал. Все же у опорных манипуляторов есть свои преимущества перед колёсным или гусеничным приводом. Скорость, конечно, оставляет желать лучшего. Но где-то разгонишься. А вот проходимость просто впечатляющая. Проломив подлесок, тарантул углубился в сумрак густой растительности, огибая толстые стволы древесных исполинов. Зона активного сканирования сразу сократилась в разы. Но и для противника с орбиты я стал невидим. Да и наземным силам будет трудно меня засечь. Двигаться было сложно, приходилось постоянно маневрировать, огибая деревья и рельеф местности. Опорные манипуляторы то и дело проваливались в рыхлую почву и пытались застрять среди толстых корней. Скорость упала окончательно и сравнялась с бегущим человеком. Появилась мысль бросить громоздкую машину и попытаться затеряться в этом растительном лабиринте на своих двоих. Но я отбросил её как несостоятельную. Впереди появился просвет в плотной растительности. Выбирая максимально свободный от препятствий путь, я устремился к нему. Взору открылась поляна с высокой травой, достигавшей груди взрослого человека, укрытая сенью раскидистого дерева. Крона исполина накрывала практически всё свободное пространство, словно плотный зонт, оставив лишь узкую полоску света по периметру. Плотная тень ограждала от конкурентов. Лишь трава, смахивающая на земную осоку, удовольствовалась редкими лучиками солнечного света, пробившимися сквозь плотную листву. С толстых ветвей свисали сотни лиан. Коричневые канаты лежали кольцами у подножия среди мощных корней. Для полнатой картины не хватало лишь толпы макак, радостно скачущих по толстым ветвям и раскачивающихся на лианах с гортанными криками. Радуясь возможности хоть немного повысить темп движения и разорвать дистанцию с преследователями, я направил Тарантула по кратчайшему пути. Вместо привычного чавкания влажной почвы под ногами машины акустические сенсоры донесли до меня противный хруст. Но я не придал этому значения. А зря. Слишком уверовал, что древний танк не по зубам местной фауны. Стоило пересечь незримую границу, как безвольно висящие лианы ожили и устремились ко мне. Атака была столь неожиданной и стремительной, что я растерялся на пару мгновений. Тварям этого времени хватило, чтобы стренужить тарантула плотно, обвив правую переднюю пару ступоходов. Машина начала заваливаться на правый борт, и с кем тщетно пытался вырвать попавшие в кавкан манипуляторы. Индикатор плотности силового поля стремительно пополз вниз, а нагрузка на реактор ушла в оранжевый сектор. «Сколько же дури у этой твари!» «Мятый, ты куда смотрел? Не мог предупредить о хищном кустике? На хрена тебе сканер биологической активности?» Ситуация стала критической, и я, не раздумывая, дал залп из обоих орудий по стволу дерева, перечеркивая его накрест длинными очередями. Прочная древесина взорвалась градом щепы. С душераздирающим скрипом крона накренилась и рухнула, погребая тарантула под покровом листвы мелких веток. Давление Лиан исчезло. Немного поелозев смог поднять машину в вертикальное положение и оценить результат своей стрельбы. Поваленная крона мелко тряслась, агонизируя, словно умирающее животное. Его агония порождала какофонию звуков. Шелестело листва, с треском ломались мелкие ветки. Хочу заметить совсем не характерное поведение для поваленного бревна. Обрубок ствола фонтанировал зелёной пеной, словно мини-вулкан. Пена быстро застывала, образуя подобие потоков лавы среди толстых корней. Так навскидку и не понять, что это за тварь. Очередное хищное растение или всё же искусно маскирующееся насекомое. На мой взгляд, скорее гибрид. Ладно, запись боя сохранил. Выживу, отдам яйцеголовам, пусть голову ломают. В окружающий шум влился новый звук, и издавать его могли только крылья или винты. Подняв дрона над кронами деревьев, я в этом убедился. Тройка штурмовиков Роя неслась на всех парах к месту схватки. Слишком сильно я тут нашумел. Это не могло остаться незамеченным. Похожие на ос переростка твари стелились над самыми кронами, подёргивая усиками биологических сенсоров. Не теряя времени, развернул машину и вдавил газ. Тарантул послушно рванул вперёд, укрываясь густой растительности. Ну, напоследок я все же успел угостить одной из машин очередью из зенитной спарки. Вышло удачно. Инсекты спешили и шли по прямой. В таких условиях промахнуться сложно. Этосы переростка во все стороны брызнули осколки хитина и лохмутие тонких крыльев. От полученных повреждений она камнем рухнула в зеленый ковер джунглей. Выводы из случившегося я сделал и резко сменил вектор движения. Если и раньше тупо пёр на север, стараясь держать максимальный разрыв с преследователями, хоть и мог лишь предполагать их местоположение, то сейчас сместил свой вектор на северо-восток, удачно проскочив меж двух знакомых хоросянок. Обе при приближении тарантула прикинулись ветошью и упорно изображали обычный кустарник, никак не выдавая свою хищную натуру. Поняли, что противник им не по зубам, и затихарились. Наличие мозгов или развитых инстинктов у картошки переростка, конечно, напрягает. Но сейчас мне это на руку. Должен получиться неплохой сюрприз, идущим, по-моему, следующий комархов. Бесил туман войны. Отвратительно чувствовать себя слепым котёнком, сидя в высокотехнологичной машине с мощнейшим сканирующим комплексом. Поковырявшись в настройках, всё-таки смог найти лазейку удалённого подключения через незарегистрированный в системе блок, явно кустарной сборке. Кто-то пытался решить эту проблему до меня, но из-за убогого древнего боевого искина не добился особого результата. Сейчас ситуация иная. Используя собственную нейросеть как маршрутизатор и декодер, удалось создать устойчивую связку — мятый, тарантул. Это резко расширяло зону активного сканирования. Подняв разведчика над кронами деревьев, получил стабильную визуальную картинку. Джунгли горели сразу в десятки мест. Эдем не жаловал захватчиков. Местная фауна приготовила десанту Роя тёплый приём. В нескольких местах было особенно жарко. Плазменные росчерки и десятки взрывов говорили, что Рой нарвался по-крупному. И мне не хочется знать, что за чудовище на равных сражается со взводом тяжёлых штурмовиков архов, способных за пару минут раскатать земной танковый полк. Увидел я и причину чистого неба над головой при наличии авиации противника. Километров в от меня гигантская тварь, отдалённо напоминавшая топыря, гоняла десяток штурмовиков роя. Инсекты огрызались и пытались контратаковать, но всё бесполезно. Тварь игралась, игнорируя плазменные заряды и зенитные ракеты, легко догоняла шустрых стрекоз и разрывала их на куски, мощными лапами или огромной пастью. «Я записал ещё один ролик для наших яйцеголовых». Чую они меня просто выпотрошат по возвращении. Использование дрона в роли выносной антенны позволило пробить пелену помех. Сигнал сети был обрывочный и неустойчивый, но был. В пустом чатовом баре стали появляться обрывки текстовых и аудиосообщений. «Бастион-12 на связи. Говорите». Говорит эскадрилья 12.6. Потери 60%, плотный огонь систем ПКО и дронов противника. Прошу разрешения на прекращение выполнения задачи, отход, перегруппировку и доукомплектование до штатной численности. Какая в задницу хаоса штатная численность? Ленси, ты там что, головой ударилась? У меня на летной палове ни одной машины. Даже повреждённые в космос вышвырнули с использованием как стационарной гневой точки ПКО. Тара, у меня осталось 4,5 машины, я не пробьюсь, мы просто сдохнем зря. Мне плевать, лейтенант, сдохнете вы или нет, но если вы не развалите этот чертов эсминец до окончания его перезарядки, то бастион не переживет следующий торпедный залп, и вам некуда будет возвращаться. Что ответила линция, я не узнал. Сигнал прервался. Третья ремонтная, третья ремонтная. Ответьте, или я лично поотрываю вам машонки. Выскочило текстовое сообщение с пометкой «Старпом линкора, сеющий хаос, императорский флот-аграф». «Хо, а эти что тут делают?» Удивлённо выдал я вслух, повторно прочитывая сообщение. «Кого-кого, а ушастых я точно не ожидал. Интересно, что они забыли в этой части космоса?» Судя по отсутствию надменного пафоса в слоге, кто-то конкретно прижал этого сеятеля. Я продолжил чтение, не забывая следить за округой и мелькающими красными маркерами на миникарте. «Да», — выскочило новое сообщение с пометкой «Старший техник 3-й ремонтной бригады», «Реакторного отсека Линкор Сиэтельхауса». «Что там со вторым резервным?» — вновь старпом. «Повреждение оболочки изолирующего контура, 30% — это всё. При превышении он просто рванёт». 60 и не процентом меньше, иначе нам не хватит энергии для накачки накопителей и стволов главного калибра». «Это невозможно без восстановления изоляции, даже если не произойдёт детонация. Половина корабля превратятся в фонящий радиацией могильник». «Да насрать, хоть три четверти. Если вы не дадите мне энергию, мы все превратимся в плазменное облако. Выполнять, я сказал». «Интересно, это всё творится сейчас на орбите». Только бы Китана не полезла, как всегда, в самое пекло. Ещё одну потерю точно не переживу. Обстановка резко изменилась, и мне стало не до чтения чата. Левый сектор вспыхнул ярко красным. На карте появилось четыре маркера обнаруженного противника. А щиты вспухли сине-красными бутонами попаданий плазменных зарядов. Машину качнуло. Правый задний опорный манипулятор окрасился красным и погас на схеме, но эскин удержал равновесие. Четыре тяжёлых штурмовика засели в небольшом распадке, укрывшись за несколькими поваленными стволами. Маскировочное поле и, естественно, грамотно выбранное укрытие позволили им остаться незамеченными до последнего момента. И это чуть не стоило мне тарантула. Мощные плазменные заряды их орудий преодолели силовой щит и превратили один из ступоходов в оплавленный огарок. Возьми они чуть выше, и я не дам гарантии, что боковая броня машины выдержала бы попадание. Развернув тарантула носом к противнику, открыл шквальный огонь из обоих стволов. Двигаясь по пологой дуге, принимая ответные выстрелы по касательной, не прекращал давить на гашетки, чередуя бронебойные и осколочно-фугасные заряды из расчёта два к одному. В мелкой взвесе древесной трухи, посечённой зелени, рассмотреть противника не удалось. И я бил по приборам. Снаряды достигли цели. Спустя 7 секунд огневого контакта мне перестали отвечать. Проверять, уцелел ли кто в распадке, я не стал, а постарался как можно быстрее убраться подальше от места схватки. Не успел. Почва вспухла взрывом буквально в метре от борта. Ударной волной машину отшвырнула в сторону и завалила на бок. Ещё несколько взрывов погасили многострадальный силовой щит окончательно. Контужены. Я на мгновение потерял сознание, но автодок вернул меня, вогнав в кровь кучу боевой химии. Мятый всё ещё висел в воздухе и чётко определил координаты, откуда был дан залп ракетами. Понимая, что повторного удара мне не пережить, я откинул защитный колпачок и вдавил сенсор. При этом молясь всем богам, чтобы заряд в боеголовках ракет не прокис за прошедшие столетия. Пусковая установка отработала штатно. Боги услышали мои молитвы, и обе ракеты, фыркнув маршевыми движками, ушли к далёкой цели. Я следил за их дымовыми хвостами через камеры разведчика. Принятое на эмоциях решение выпустить оба заряда оказалось верным. Первая ракета была сбита, а вот вторая достигла указанной цели. У самого горизонта вспух знакомый гриб ядерного взрыва. Спустя пару мгновений пришла ударная волна, погребая валяющуюся на земле машину под кучей листьев и мелких веток. Я устало откинулся на кресло и закрыл глаза. Голова раскололась а перед глазами всё плыло. Разом накатила усталость, хотелось просто тихо сдохнуть, лишь бы не шевелиться. «Сколько я так провалялся, не знаю и не хочу знать». Собрав силу воли в кулак, открыл глаза и сконцентрировался на рябящей перед глазами красной надписи. В баре чата крупными буквами на языке Джора пульсировало непрочитанное сообщение. «Офицеру клана незамедлительно явиться в резервный пункт планетарной обороны для прохождения идентификации и подтверждения полномочий. Выполнение данного распоряжения карается согласно пункту 2 статьи 12 Кодекса чисти правящего дома изложением и смертью». «Охренеть!» — сказал я и развернул перед глазами камеру. В 15 километрах к северо-западу от моего местонахождения появился маркер с пометкой «РППО-6». Я деактивировал шлем и похлопал себе по щекам, чтобы убедиться в отсутствии галлюцинаций. Способ, конечно, так себе, но мне помогло. Ещё раз перечитал сообщение. «Ну что, Лёша, тебе нужна была цель? Вот она, да ещё какая! Руки в ноги, яйца в кулак и попрыгали!» Перевёл взгляд на голографический экран кокпита и выругался. Тарантул своё отбегал. Гироскопы и приводы манипуляторов приказали долго жить. Идентификатор целостности оболочки реактора тревожно пульсировал оранжевым и выдавал 37% плотности от номинала. Придется придётся прогуляться. Ну да ладно, 15 километров для бешеной собаки не круг». Дэв да, команду и скину машины активировать систему самоуничтожения при приближении противника, но не ранее, чем через час. Покинул пилотский ложемент с чувством легкого сожаления. Хорошая машина. Жаль, что так получилось. Глава 17. Это была адская пробежка. Похоже, все живые существа на этой планете служат лишь для одной цели убивать. Все жрут всех в бесконечном круговороте смерти. Мир, придуманный бесноватым сумасшедшим в эпилептическом припадке. Весь путь до цели я шёл по грани, вздрагивая от любого шороха или тени. Человек — венец природы. <смех>, Смех, да и только. Чтобы это осознать, достаточно увидеть местный муравейник или термитник, да чёрт знает, как это назвать. Кусок скалы с девятиэтажный дом, изъеденный норами словно швейцарские сыры, покрытые шевелящимся ковром насекомых. Дикая помесь паука и двухвостки с мерзкими шевелящимися щупальцами вдоль хребта и размером с упитанного теленка. Причем, в отличие от земных аналогов, у этих тварей обе пары челюстей вполне рабочие. И их там тысячи. Не понимаю, как они еще не сожрали все вокруг до скального основания? Не влепался лишь благодаря мятому. Его сенсоры даже сквозь местные помехи засекли такое скопление живых существ. Пришлось давать круг в десяток километров, избегая встречи с патрулями и продуктовыми караванами этих тварей стаскивающими добычу со всех круги. Действуют они, кстати, вполне организованно, и теперь понятно, на кого мог нарваться Рой при высадке. Чтобы зачистить подобный улей, роты тяжёлой пехоты со средствами усиления маловато будет. Проще орбитальным ударом выжечь. Ладно, чёрт с ним. Главное, я добрался и координаты муравейника сохранил. Укрывшись в завале из поваленных стволов деревьев, я через камеры Мятова рассматривал вход в РППО-6. Вход был качественно замаскирован под заросшим мхом и лишенником огрызок скалы, торчащей из пулого холма. Но сейчас этой маскировке и след простыл. Здесь до меня кто-то знатно порезвился. Пространство вокруг вывороченных направленным взрывом шлюзовых ворот имело явные следы интенсивного боя с применением тяжёлого вооружения. На камне тут и там присутствовали оплавленные пятна от попадания плазменных зарядов и следы взрывов крупнокалиберных снарядов. Создалось впечатление, что кто-то палил здесь сразу из десятка разнообразных стволов, причём стреляли сразу во все стороны, словно не видя противника. Джунгли вокруг входа тоже представляли собой плачевное зрелище. Пятачок пространства перед самими воротами радиусом пару десятков метров был выжжен так, словно тут бушевали звёздные температуры. Почва превратилась в черно матовое стекло, идеально ровное и плоское. Я не знаю оружия, способного сотворить такое. Разве что ядерный взрыв или линкор соданул с орбиты главным калибром. Но где воронка от взрыва? Да и последствия совсем несопоставимы. Дважды всё проверив и не обнаружив ничего подозрительного, я аккуратно выбрался из своего укрытия и двинулся к воротам. Стеклянная корка под ногами оглушительно хрустела и трещала в ночной тишине. Казалось, этот звук разносится на километры вокруг, и сейчас на него сбежится весь грёбаный муравейник, который, кстати, не так и далеко отсюда. Шагнув в пролом, смог оценить толщину металла бронеплиты ворот. Сантиметров сорок, не меньше. Прочность плава явно запредельная. Кто-то очень сильно хотел попасть внутрь, но не преуспел. Вторая шлюзовая створка была нетронута. Уже привычно деактивировал перчатку и приложил руку к прохладному металлу. Чуть ущипнуло, словно по ладони прошёл слабый электрический разряд. «Идентификация. Подтверждение доступа. Ожидайте». Прозвучал в голове мелодичный женский голос. «Статус подтверждён. Допуск получен». «Добро пожаловать, капитан первого ранга Алексей, на территорию РППО-6. Расконсервация систем 6%. Время до полной активации 26 минут». Вновь услышал я голос из кино резервного командного пункта. «Охренеть! Уже и звание присвоили. Вы смотри, маршировать заставят под божа, царя храни!» Створка бесшумно ушла в сторону и передо мной в сплошной стене тёмно-серого металла сформировалась освещенная сферическая полость, чуть срезанная снизу, в ровный пол. Стоило ступить внутрь, как металл потёк словно ртуть и отсек меня от внешнего мира. Движение началось сразу, но оно совсем не ощущалось. Лишь дачки Мятова и мои брони говорили, что я с огромной скоростью несусь куда-то в недра коры планеты. Спустя пару минут я стоял в небольшом круглом и абсолютно пустом зале с металлическими стенами, увеличенной копией сферы, что доставил меня сюда. В следующие десять минут ничего не происходило, и оставалось тупо стоять и ждать. Потом неожиданно мигнул свет, и посреди зала появился упитанный мужик в махровом халате с пышными усами. «Добрый вечер, капитан», — произнес он грудным басом. — Что ты как не родной. Приходи, присаживайся. Ты уж прости за ожидание, но этот ржавый реактор все никак не может выйти из тазиса. Посреди зала сформировался резной стол из красного дерева и три удобных мягких кресла. Мужик подошел и сел в одно из них. Я молча последовал его примеру, слегка шарашенный происходящим. Мужик тем временем продолжил. Чёртово железо даже в режиме остановки временного потока умудряется ржаветь и разваливаться. Кривым ложноножкам систем авторемонта нужно время для устранения последствий энтропийного распада. Свет вновь моргнул, и в зале возникла умопомрачительно красивая женщина в белом лабораторном халате. Не девушка, а именно женщина с большой буквы. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что передо мной концентрированная сексуальность и женственность, помноженная на высочайший интеллект. Смертельно опасный коктейль для любого мужчины. Высокая, стройная, с полной грудью, проверяющая на прочность застежки халата. Опускающегося ниже колен и скрывающего стройные длинные ноги ровно настолько, насколько необходимо, чтобы разыгравшееся воображение могло дорисовать их соблазнительный контур. Славянское открытое лицо с огромными карими глазами и чуть полноватыми губами притягивает взгляд до судорог глазных мышц. Русые волосы затянуты в тугую косу, что словно змея струится до самого пояса. Увы, мой дорогой Аркадий, но стазис-режим не идеален. Мы так и не смогли добиться полной остановки временного потока, а лишь замедлили его на 98,6% от средней скорости потока. Нашего сектора Вселенной. Произнесла она, и этот тонный голос словно обволакивал. И не дает гарантированной защиты от энтропийного воздействия. Я аж встряхнул головой, сбрасывая очарование этой эфродиты, чем привлёк её внимание. Ой! Она прижала аккуратную ладонь с длинными и тонкими пальцами к сочным губам. а Я сглотнул, вставший в горле ком. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха! Всё, Елена, прекращай свой театр, а то парнишка расхудком тронется, не дай бог. Твои чары с самого чёрта могут в могилу свести. И тут же обратился ко мне. Ты прости нам этот маленький театр, у всех есть свои маленькие слабости. В нашем случае это человеческие эмоции. Просто человеческий разум необратимо распадается при погружении в стазис и не имеет значения, живой ты человек или электронный призрак. «Бессмертие — жуткая, скучная штука!» Молцеватая бесшабашность на его лице сменила бездонная тоска. Елена подошла и опустилась в кресло рядом со мной, взяла его руку и произнесла с безграничной нежностью, на которую способна лишь по-настоящему искренне любящая женщина. «Аркадий, прекрати! Я рядом! Ты же помнишь? Вместе навсегда!» Она прикрыла глаза и положила голову ему на плечо. А я почувствовал себя здесь лишним. Конечно, помню, моя звездочка. Леночка, ты не забыла за полторы тысячи лет, что гостей принято кормить? Капитан полсотни километров по джунглям протопал. Пойди готов с живьем сожрать. Лирианскую мантикору, не обдирая чешуи. Да и горло промочить не помешает. Праздник как-никак. Нечасто гости в наш дом в последнее время захаживают. «Ох, конечно, конечно, потерпите пару секунд!» Затаратурила женщина, вскакивая со стула и растворяясь в воздухе, чтобы через секунду вернуться с заставленным блюдами под носом. «Пока Леночка накрывает на стул, позволь представиться, капитан!» Аркадий Аристархович Подпалов, отставной адмирал Третьего имперского флота, действующий начальник гарнизона планеты Адам. Боязу пруга Елена Никиферовна Звёздная, профессор кафедры генетики Ориджианского университета естественных наук и старший научный сотрудник исследовательской станции XZS-12-87-биом. Текущий статус информационно-энергетические граждане первой категории. Я давно понял, что передо мной голографические проекции оцифрованных Джора ставших личностными матрицами управляющих комплексом и скинов. Но именно это понимание на фоне представления столь тонких чувств и эмоций, этими, по сути, кусками цифрового кода, окончательно выбило меня из колеи и вогнало в прострацию. Я слегка выпал из реальности, не способный осознать происходящее. Аркадий почувствовал моё состояние и выплеснул мне на голову ушат холодной воды. «Эй, капитан!» «Если ты забыл, то я напомню. Там на орбите...» Он кнул пальцем в потолок. «Твоих людей по верхним слоям атмосферы размазывает тонким слоем полноценный экспедиционный корпус Роя. Так что возьми свои яички в кулак и соберись!» Повернулся к закончившей сервировать стол супруги и с улыбкой обратился уже к ней, словно «меня здесь нет». «Дорогая, тебе не кажется, что этот землянин хлипковат для императора?» Елена ответила, разливая гристо вино по высоким бокалам. «Дай парню шанс. Ты прошлого императора умудрился взбесить, а у него за плечами был опыт дворцовых интриг на протяжении 400 лет. Если забыл. И, кстати, поэтому мы тут и оказались вдали от цивилизации и нормального общества, если бы...» «Всё, всё! Дорогая, не начинай, у нас всё же гость!» «Капитан, а ты ешь давай и челюсть подбери, она тебе понадобится для пережевывания пищи». Это стало последней каплей. Я вскочил с кресла и выдал на повышенных тонах. «Так, какой в бездну император? И что, у вас есть доступ к происходящему на орбите, и вы всё это время молчали?» «Так, Лёша, успокойся!» Осадил меня Аркадий, грозно сведя кустистые брови. Не пристало офицеру клана вести себя столь несдержанно. Капитан, где ваше воспитание? Да какой к черту офицер клана! Капитан и воспитание! Вам же все про меня известно! Хватит уже ломать комедию! Сесть, капитан! Гаркнул адмирал в отставке, так что я мгновенно подчинился. Да, с воспитанием я погорячился, конечно, но в остальном все верно. Статус офицера ты получил при активации офицерского асата. Клинок взял экспресс-анализ генома, и его частота оказалась достаточно. Я хотел возразить, но взгляд собеседника меня остановил. «С твоего позволения я продолжу. Не стоит перебивать старших по званию. Уже здесь, на базе, был проведен повторный анализ, и твой статус был подтвержден официально с внесением в реестр клана правящего дома. Звание капитана первого ранга присвоил тебе я». И не по доброте душевной, а основываясь на снятом с рассети дампе памяти. Долбая адмиральская, твой послужной список вполне это позволяет, но ты сосунок, как видно, ещё не дорос, раз позволяешь себе орать на старших в присутствии дамы. Да и, если честно, моих полномочий маловато. Капитан первого ранга — это максимум недозволенный. Выше только императорским указом». Он сделал паузу и пригубил вина. Я молчал и не пытался спорить, пристыженно его словами. По поводу творящегося на орбите бедлама поясню, если ты Олух невнимательно слушал. Ржавый реактор будет выходить на рабочий режим еще 1,5 минут. До этого момента мне доступны лишь данные пассивных систем. Сканирование с частотой проведения раз в 6 часов. Думаю, результаты последнего сканирования, проведенного три часа назад, для тебя не актуальны. И стоит все же дождаться расконсервации системы активного сканирования ближнего околопланетного пространства. Ведь 16,5 минут погоды не сделают. Теперь, по поводу императора. Малыш, включи мозги. Ты знаешь еще одного потомка Джора, имеющего официальный статус офицера клана правящего дома, Соответствием генома эталона в 96,357% в обитаемом космосе. Дорогая, сколько там был процент соответствия у прошлого императора? 92,171 тысячная процента, если мне не изменяет память. А это даже теоретически невозможно. Ответила Елена, отправляя в рот, что это похоже на вишенку так, что я вновь с трудом проглотил вставший в горле ком. И чуть не потерял нить разговора. «Ну так вот, ты, капитан, не в курсе, так я тебя просвещу. Согласно Эдикта о установленной Вечной Империи...» «Ха-ха-ха! Вечной!» «Ну вот же ирония судьбы!» «Ну вот, согласно данного Эдикта, в случае смерти или отречения Императора право на престол получает офицер клана правящего дома» имеющий максимальный индекс генного соответствия на текущий момент времени. Точка! «Дорогая, а помнишь, как эти старые маразматики говорили? Порог генного соответствия необходим для исключения даже теоретической возможности захвата власти в империи младшими ветвям человечества», — произнес он, пародируя неизвестного мне консерватора. Вот я бы взглянул наружу старого пердуна Родимера сейчас. Он бы захлебнулся собственной желчью, узнав, что выходец дикой планеты, еще толком в космос не выбравшийся, взойдет на трон Вечной Империи. Немного успокоившись, я все же принялся за еду. От стола пахло так, что кишки сводило голодным спазмом. Тем более, ближайшие 10-15 минут я все равно не смогу получить доступ к связи. Так почему бы не утолить голод, жарать и правда хочется? Работать ложкой в броне было не очень удобно, и я деактивировал доспех, оставшись в форменном комбинезоне. «Аркадий, вы меня, конечно, извините!» Ставил я свои пять копеек, пережевывая сочный кусок жареного мяса. «Но, если честно, у меня своих проблем сейчас хватает. Собственную империю вот-вот рой сожрёт». И как-то не до восхождения на престол, исчезнувшего тысячи лет назад государства. Какой в этом смысл? Да-да, я в курсе. Интересная задумка. Равноправный союз людей и хвостатых полукровок. Дорогая, ты видела, какие интересные кошка девочки у этих сплотов? Старый похабник. Полторы тысячи лет, а он все на баб заглядывается. Что ты, звездочка, я просто из любопытства. Похоже, космодесантники третьего экспедиционного корпуса всё же добрались до мохнатых амазонок Тиры. Интересно, у них получились детки. Согласна. Тем более, изначально считалось, что наши виды генетически несовместимы и не могут иметь совместного потомства. ха ха ха Да, здоровый, голодный и нормальный мужик может наделать к не только мохнатым кошкам. По непонятной причине, вставшим на задние лапы. Ты взгляни на коротышек-дварфов. Кого же нужно в кровати повалять, чтобы такое получилось? Похоже, там без пары литров планетарки не обошлось. Фу, старый извращенец. О по поводу твоих проблем и трона Вечной Империи... Ответ прост. Центр. Самый мощный в галактике космический флот, предназначенный для уничтожения Роя. Чтобы получить над ним контроль, ты должен добраться туда и пройти процедуру генного сканирования. По результату заявить притязание и взойти на трон. Это разом решит все твои проблемы. Центр, центр. С момента моего появления в Содружестве я только и слышу об этом центре. Что ж такое это вообще? Кто и зачем его создал?» Аркадий взял бокал, наполненный супругой, и ответил не сразу. Несколько секунд он словно собирался с мыслями, что довольно странно для, по сути, эскина. Похоже, доступ к этой информации было получить не так-то просто. На заре своего существования империя не была столь однородна и монолитна. Постоянная экспансия и расширение привели к неизбежному возникновению сепаратистского движения на ее периферии. Да и в центре все было не так радужно. Погрежшие в богатстве, уверовавшие в собственное могущество, кланы семьи грызлись между собой за власть и ресурсы. Власть императора постепенно ослабевала, и всё шло к развалу и междоусобице. Но рой появился раньше. Сначала его не приняли всерьёз. Император решил, что внешняя угроза объединит разваливающееся государство и станет хорошим уроком, пытающимся отколоться периферийным кланом. Он ошибся. К моменту, когда в генеральном штабе господа аристократы спохватились, оторвавшись от собственных разборок и интриг, Рой сожрал треть империи. Поглощение десятков планет с населением в несколько миллиардов привело к росту численности насекомых по экспоненте. Третий имперский флот, усиленный клановым ополчением и отправленный для решения проблемы, был разбит на голову. В империи началась паника. Шаткое единство развалилось окончательно. Каждый клан стал сам за себя». Кто сражался и погибал, поглощённый несметной ордой архов, кто-то бежал, стараясь спасти хоть что-то. Прячься в укромных уголках галактики, таких как твоя Земля. «Кстати, я проанализировала геномы, полученные с твоей памяти информацию о культуре и обычаях народов, населяющих вашу планету. Могу с уверенностью сказать, что на Земле присутствуют потомки как раз минимум шести кланов, включая императорский». Вклюнулась в рассказ Елена. Это неудивительно, если учитывать труднодоступность системы с территории Империи. Думаю, тогда она многим показалась идеальным убежищем. Ну так вот, Императору все же удалось сплотить вокруг себя наиболее сильные кланы и единым фронтом выступить против угрозы. Объединенный флот нанес несколько чувствительных ударов по армаде Роя и замедлил его продвижение вглубь Империи. Тогда мы столкнулись с матками или королевами. Называй их как хочешь». Их пси-удары несли катастрофический урон нашему флоту. Джора по своей природе пси-нейтральны, как и вы, земляне, за очень редким исключением. Мы не подвержены его губительному воздействию, но вот Био и Скины оказались слабым звеном. Будучи на порядок производительной обычных кристаллических, они к тому моменту были распространены повсеместно попавшие под пси удар корабли, превратились в бесполезные консервные банки, наполненные органикой, словно сладкой начинкой. Рой вновь пошел в наступление. Именно в этот момент случилось событие, предопределившее все дальнейшие события и позволившее выжить остатком разумной жизни в нашей галактике. Учеными был открыт карастеларий, или морфат. Самый ценный элемент во Вселенной, образующийся в сердце звёзд. Всеактивный кристалл, способный менять свою структуру и форму. Концентрированное до состояния твёрдого тела — энергия. Наука Империи сделала запредельный рывок вперёд, но было поздно. «Вы проиграли. Слишком мало осталось Джора. Это понимали все. Тогда было принято решение создать оружие возмездия» чтобы дать хотя бы крошечный шанс на выживание бежавшим и скрывшимся в неисследованном бесконечном космосе. «Центр — это полностью автоматическая боевая станция «Верфь», способная воспроизводить самые мощные боевые корабли на основе технологий морфматериалов, предназначенная нанести сокрушительный удар и окончательно уничтожить Рой, Короче, меч Империи». Он замолчал. «Я же задал очевидный вопрос. «Тогда почему Рой не был уничтожен, а Центр бездействует до сих пор? Ведь один раз он уже был активирован главой Ордена». «Не знаю, капитан. Выяснять это придёт с тебя. Ты отправишься в Центр и активируешь станцию. В противном случае ты и твои люди не получат допуск на Эдем». Перед моими глазами выскочило сообщение «Получен приказ, приоритетный и высший». Капитан первого ранга Алексей обязан в кратчайшие сроки прибыть на станцию «Центр» и произвести активацию управляющего кластера «Искинов». случае отказа или невыполнения приказа последует присвоение статуса дезертира и врага империи, что повлечет немедленное прерывание биологической активности носителя. Я с охреневшим видом вновь и вновь перечитывал сообщение. «Этот старый мудак просто не оставил мне выбора». Они нейросеть в моей башке назначена контролером и, при необходимости, палачом. Чёртова Джора вместе со своей империей горит во все в аду. Может, на этой идиотской станции всё сгнило за полторы тысячи лет, или топливо в реакторах давно закончилось, а я лети через захваченное роем системой стержнем меняй. Чё за херня? Мне своих проблем хватает. «Извини, капитан», — услышал я голос Аркадия сквозь стук собственного пульса в ушах. Но я отдавал присягу. Империя превыше всего. Да пошёл ты!» Выпалил я в ответ, поддавшись эмоциям. Свет вновь моргнул. Аркадий и Елена исчезли. Моё кресло трансформировалось в боевой ложемент, а в голове возник знакомый женский голос. «До полной активации систем планетарной обороны 10 секунд. 9 секунд. 2. Активация». Глава 18. Активация завершена. Статус. Система сканирования внутреннего обнаружения, 67%. Орбитальная спутниковая группировка и сеть постов внешнего периметра системы. Нет отклика. Системы РЭП. Нет отклика. Система вооружения. Наземные системы ближнего радиуса, 65%. Наземные системы среднего радиуса, 34%. Наземные системы дальнего радиуса, 0%. Нет отклика. Мобильные силы гарнизона системы 6 — 6% от штатной численности. Активация планетарного щита невозможна. Отсутствует связь с Центральным комплексом планетарной обороны, основным и резервным реакторами, множественные разрывы на каналах энергопитания миттеров планетарного щита. Оператор желает начать работу. Передо мной вращалась планета с россыпью разноцветных интерактивных маркеров. Мысленное желание, и любой из них разворачивался в обширную справку. Основная масса была подсвечена серым цветом с пометкой «Нет отклика». Их количество говорило, что когда-то очень давно на Эдеме был создан мощнейший оборонительный комплекс. Что довольно странно для заштатной исследовательской лаборатории вдали от метрополии. Нужно потрясти адмирала по этому поводу. Он точно знает, какие секреты хранит эта негостеприимная планета. Жёлтые и зелёные маркеры в основном располагались в районе полюсов планеты и имели приписку «резерв» или «восстановлено». Во втором случае маркер был жёлтым и имел пометку «процент работоспособности». «Так, что мы имеем?» — произнес я вслух и пробежался по активным иконкам. «Это не праздное любопытство». Прежде чем вступать в сражение, от которого зависит не только моя дальнейшая судьба, но и судьба всего человечества, как бы пафосно это ни звучало, я должен понимать, чем мне придется сражаться. Результат откровенно не впечатлял. Наземные комплексы ПКО были представлены ракетными системами ближнего и среднего радиуса действия, если не считать десяток кинетических зенитных скорострельных орудий, каким-то чудом уцелевших в творившемся на Эдеме Аду много веков назад. Наиболее многочисленные ракетные комплексы малого радиуса действия фактически являлись зенитными ракетными установками, предназначенными для борьбы с бомбардировщиками и штурмовиками противника в атмосфере и за ее пределами на низких орбитах. Ракетные комплексы среднего радиуса — а это уже более серьезно. Тяжёлые ракеты с собственным маскировочным полем и варп-двигателем имели радиус поражения в 1,4 астрономических единицы и могли дать прикурить лёгкому крейсеру а при массированном залпе и линкор порвут в клочья. Одна проблема. Их всего шесть пусковых установок по 12 ракет в каждой. Но это вот не всё гладко, как хотелось бы. У двух с пометкой восстановлена выведенная строя система заряжания. Ещё одна пусковая исчерпала боекомплекты. и в пусковых шахтах у неё пять ракет из двенадцати. Три состава резерва полностью работоспособны и укомплектованы, но и от них толку будет немного. Один-два залпа и архи устроят рукотворный вулкан на их месте, пробив орбитальным ударом кару планеты до самой мантии. Под формулировкой «мобильная сила гарнизона» скрываются три корабля. Тяжёлый крейсер прорыва с говорящим названием «Гнев пустоты» и два лёгких крейсера проекта «Тень». Собственного названия не имели. Разбираться в их тактико-технических характеристиках не стал. По опыту обращения с фрегатом Джоры знаю, что понять там смогу немного. Но из того же опыта даже боюсь представить огневую мощь тяжёлого крейсера «Прорыва». Ну и вишенкой на торте стали две станции ударных беспилотников на одном из спутников планет. Потратив не больше минуты на ознакомление со шмётками систем планетарной обороны, дал согласие на начало работы. Зал вокруг меня исчез. Я завис в бескрайней пустоте космического пространства. Под моими ногами вращалась голубая планета. Сцепившиеся на её орбите корабли смотрелись роем мошкары, вьющимся в брачном танце. Мысленно рвусь туда, внутри всё сжимается в дурном предчувствии. Голубой шар устремляется мне навстречу с чудовищной, даже по космическим меркам, скоростью. Сердце замирает в страхе. Кажется, что ещё мгновение и меня просто размажет ее поверхность. Хоть ускорение не ощущается физически, но горло подкатывает ком, а желудок готов выплеснуть своё содержимое наружу. Картинка неожиданно замирает, и я, как заворожённый, заглядываю в жерло разгонного блока электромагнитного орудия «Принцессы Хаоса». В глубоком колодце рейлгана главного калибра линкора зарождается миниатюрная звезда. Я знаю, что это, и инстинктивно пытаюсь рвануться в сторону. Оказаться на пути в металлической болванке трёхметрового диаметра, разогнанной по предсветовой скорости, это даже не премия Дарвина, это просто предел невезения. Картинка мигнула, и я вновь оказался вдали от голубого шара. С той лишь разницей, что теперь планета висит слева от меня. «Так, успокойся и возьми себя в руки», — произнес я вслух, стараясь успокоить расшалившиеся нервы и пытающиеся вырваться из груди сердца. «Это всего лишь виртуальная реальность». «Легко сказать. Эффект присутствия настолько реалистичный, что мозг просто отказывается осознать нереальность происходящего. И это несмотря на то, что я далеко не новичок в использовании систем полного и частичного слияния с электронными системами». «Чёртовы Джоры с их технологиями! Чтобы не всегда чесалось там, где они не дотягиваются!» «Нет, чтоб по старинке. Дайте мне голографические мониторы и клавиатуру». «Предупреждать нужно, мать вашу!» Прокричал я в пустоту. Пустота не ответила. Хотя нет, возможно, показалось, но до меня, кажется, донёсся знакомый смех одного любителя халатов. «Ладно, Аркадий Аристархович, а то льются кошки, мышкины слёзки. Я не злопамятный, я просто записываю. Вернусь из грёбаного центра, солью тебя на кристалл сервоосинизатора. Будешь у меня сортиры чистить, пока не состаришься». Это ведь никогда не состаришься, значит, сука, вечно!» Немного успокоившись, смог разобраться с управлением и почувствовал себя богом. Окружающее пространство было мне полностью подвластно мог мгновенно перенестись в любую точку системы или приблизить, увеличить любой участок её пространства. Замедлить виртуальный временной поток или вовсе его остановить, а потом перемотать в ускоренном темпе. В общем, стоит только подивиться древним технологиям. Но времени на игры нет. Рой почти добил клановый флот, орбитальная крепость превратилась в гроду скорёженного металла и сошла с орбиты каждым витком приближаясь к точке срыва в гравитационный колодец, в окружении сотни обломков самой станции, а также защищавших и атаковавших её кораблей. Её силовые щиты погасли, а броня превратилась в решето из множества попаданий внутренних взрывов, но всё же она была ещё жива. Два из пяти бастионов вяло отстреливались из уцелевших орудий, стараясь подловить игнорировавших их инсектов. Меня заинтересовало, почему архии не добивают огрызающиеся бастионы. Приблизившись, я смог различить на корпусе крепости сотни присосавшихся десантных пиявок роя. Внутри станции шел нешуточный бой. Остатки моего флота и около сотни агравских вымпелов прижались к границе атмосферы. Избившись в кулак, отбивались от наседавшего москитного флота противника. Рой тем временем выводил для удара тяжелые корабли, чтобы одним мощным залпом пробить наспех выстроенную оборону. Инсекты явно не желали нести лишних потерь в бою на низких орбитах. Для средних и тяжелых кораблей в такой схватке велика вероятность свалиться в гравитационный колодец, а они в своей основной массе не способны садиться на планеты и маневрировать в плотных слоях атмосферы. Нужно признать, кто бы ни командовал сейчас остатками кланового флота, он принял единственно правильное решение, хоть и сильно рисковал. Но в сложившейся ситуации это уже ничего не решало, а лишь продлевало агонию. Слишком велика разница в численности и весе суммарного залпа. Архи это прекрасно понимают и не спешат, готовясь прихлопнуть огрызающегося противника слитным залпом тяжелых орудий с безопасной дистанцией. Ладно, пора вступать в игру. Сбившийся в кучу линкоры, и линейные крейсеры противника слишком лакомая цель, чтобы ее упускать. Я играю в банк и ставлю все на эффект внезапности. Именно поэтому не могу выйти на связь и согласовать действия с флотом. Если архи засекут подозрительную активность о каналах связи, они могут что-то заподозрить и принять меры для защиты своих тяжелых кораблей. Тогда даже оружие древних нас не спасет. Раскидал маркеры целей для наземных ПКО и дал команду на залп. Зрелище, признаться, честно, завораживающе. Полюса планеты расцветали бутонами дымных хвостов сотен ракет. Они неслись к отмеченным целям в тщетной попытке их достать. Отрабатывали запас топлива и самоуничтожались, за редким исключением, заря черноту космоса полохами самоподрывов. Архи заметались. Коллективный разум разумных насекомых работает иначе, и удивить или ошеломить его невозможно. Ну, по крайней мере, так считалось до этого момента. Под прикрытием бессмысленного фейерверка, устроенного ракетами малой дальности, их старшие собратья, укутанные маскировочными полями, добрались до своих целей незамеченными. Плотная группа тяжелых кораблей покрылась взрывами попаданий. Начался хаос. Ленкора теряли ход, и увлекаемой инерцией сталкивались с пытавшимися маневрировать товарищами. То там, то тут спухали взрывы от детонирующих реакторов и емкостей плазмы. Обломки их корпусов, словно шрапнели, разлетались в разные стороны, неся смерть и разрушение. Легкие силы бросили прижавшийся к планете клановый флот и рванули на защиту основных ударных кораблей. Десяток носителей, прятавшихся в тени спутника планеты, принялись волну за волной выбрасывать в космос штурмовики и истребители. Те неслись к линкорам, торопясь окутать их защитной сферой, укрывая своими корпусами от ракет-невидимок. Ожидаемо и вполне предсказуемо. А предсказуемость в бою наказуема. Новая команда и неприметный кратер на сером пыльном каменном шаре раскрылся мембраной ворот. Револьверные гравитационные катапульты вышвырнули в черноту космического пространства три десятка тяжёлых дронов. Каплевидные машины оседлали ионные хвосты и устремились к беззащитным носителям, оставшимся без прикрытия москитного флота. Две минуты на перезарядку, и новая партия дронов ищут свою цель. Соклановцы наконец-то очухались и, врубив форсаж, ударили в тыл лёгким силам врага, не позволяя им соединиться с тяжёлыми кораблями. Правда, всё не так радужно, как хотелось бы. В погоне устремилось не больше трети, висящих на орбите кораблей. Остальные были повреждены или уже мертвы. Рой тоже очухался. Три звена штурмовиков нырнули в атмосферу планеты и устроили плазменный шторм на месте пусковых наземных ПКО. Что, в принципе, уже не имело смысла. Установки отработали весь боезапас. Кратер, где пряталась база беспилотников, стал шире раза в три. Сразу шесть плазменных торпед запекли его дно в вулканическое стекло, позволив катапультам выкинуть лишь 90 машин из хранившихся на базе 150. Ну и то хлеб. Небольшие коплевидные машины были удивительно быстрые маневренны, а по огневой мощи не уступали фрегатам Содружества последних поколений. Их искусственный интеллект радовал нестандартной тактикой и удивительной результативностью устраивая настоящий геноцид среди москитных сил инсектов. Схватка замерла в шатком равновесии, но ненадолго. К моему сожалению, залп ракет ПКО был не настолько результативен, как мне бы этого хотелось. Половина тяжёлых кораблей противника уцелели и сейчас активно перестраивались для нанесения удара по клановым кораблям. Пора ходить с козырей. Корабли Джоры не находились в системе. Вернее, не так. Они были в системе. Но не присутствовали в обычном пространстве. Открытие стазис-технологии позволило древним стабилизировать объекты в гипере. Если провести аналогию, попытаться объяснить простыми словами, то получается, что корабль погружался в гиперпространство, но при этом оставляет свою тень в обычном пространстве с привязкой к звезде, как маяку. Это позволяет исключить срыв в слепой дрейф по безграничному океану пространства, способный выкинуть судно в случайной точке Вселенной. Приблизительно как-то так. Побочный эффект — возможность вынырнуть из гипера в любой точке гравитационного поля звезды-маяка. Короче, мне удалось удивить Роя ещё раз. Три древних корабля, словно призраки, возникли в тылу атакующего клина тяжёлых кораблей Роя. Плоские, вытянутые и слегка искривлённые эллипсы матово-чёрного цвета со светящейся полоской маршевых двигателей. Они сливались с космического пространства настолько, что если не знать, куда нужно смотреть, то визуально их не различить. Слитный залп излучателей скривления метрики пространственно-временного континуума впечатлил даже меня, видевшего, как действует это оружие. Вражеские корабли буквально выворачивало наизнанку, перемешивая с окружающей их материей. Четыре секунды и повторный залп. После третьего линкоры и линейные крейсеры противника просто перестали существовать. То, что осталось от них, даже обломками назвать сложно. «Охренеть!» — прошептал я, впечатлённый огневой мощью древних кораблей. «Это не жалкий фрегат, тяжёлый крейсер прорыва, мать его!» «Хватит!» Мне словно молотом в лоб ударили. Острая боль прострелила виски, и я вывалился из режима погружения, оказавшись вновь в пустом зале управления РППО-6. По подбородку текла кровь, ее металлический привкус чувствовался во рту. «Что это было?» Задал я вопрос в пустоту, и она ответила голосом адмирала. «Псионическое воздействие класса А3+, с вероятностью 99,9 — это королева». Причем я как-то сразу понял, что он имеет в виду не очередную матку, а именно королеву всего роя. Вытерев ладонью сочащуюся из носа кровь, хотя больше размазав её, я рухнул обратно в ложемент и активировал режим слияния. Меня окутал чернильный мрак космоса. На окраине системы пульсирует жирный красный маркер, привлекая внимание. Рывок к нему, и я стал свидетелем, как из-за мутно-фиолетового шара одиннадцатой планеты выползает ночной кошмар. Огромная туша, напоминающая моллюска аммонита когда-то в древности обитающего на старушке Земле, лишь немногим уступала размерами скрывавшей её планете. Десяток щупалицы спиралеобразная раковина с уродливыми наростами непонятного предназначения. Щупальца шевелились и, казалось, жили собственной жизнью, не имея общего управления. Они были настолько огромны, что одно из них неосторожно коснулось покрытой многокилометровыми аммиачными ледниками поверхности и вспорол их словно тонкую фольгу, обнажая скальное основание и при этом не получила видимых повреждений. <свят> «Боги пустоты! Как системы контроля космического пространства смогли проморгать такую дуру?» «Ты же знаешь, что эти системы были уничтожены еще много веков назад. Фактически дальше двух астрономических единиц от Эдема мы слепы», произнес возникший рядом со мной Аркадий Аристархович. Да, это несомненно она. Жиратель планет, ты только взгляди, какой красавец. Молодой человек вынужден вас расстроить, но нам не выиграть этот бой. Шанс на победу с этим исполином наличными средствами равен отрицательным значением. Прощайте, рад был познакомиться. А, в смысле? Покрыть матом электронного адмирала я не успел. В мою голову вновь ворвался голос королевы. «Нам нужно поговорить, Алексей!» В этот раз он был мягче и не размазывал мозги, но всё же встряхивал их основательно. За словами последовал образ. «Помещение похоже на те, что я видел при штурме корабля матки, Пульсирующие стены и зеленоватый свет. На одной из стен висят распятые люди. Китана с деактивированным шлемом и поникшими ушками. Обугленная лиска узнать которую мне удалось с трудом. Однорукий Сашка, Иван и заметно помолодевший Владимир Владимирович. А также два серфмастера. Те самые, что смогли вырваться с варяга. Я заскрежетал зубами, осознавая реальность образа. «Бой окончен. Отсуди свои корабли. Я жду тебя. Как видишь, нам есть что обсудить». «Хорошо». Глава 19. Махина пожирателя медленно приближалась, заполняя собой обзорный экран фрегата. Словно древнее мифическое чудовище, замешая среди бесконечной пустоты в раздумьях, куда перед тем, как продолжить свой путь. Корабль подавлял и восхищал своими размерами и мощью. Ей страшно представить, сколько необходимо поглотить биомассы, чтобы вырастить такое. Десятки, а может, сотни планет лишились своей биосферы и превратились в куски камня со стерильной атмосферой, в которой не осталось даже вирусов и хотя бы капли воды. Миллиарды душ, переплавленные в биореакторах и превращенные в кирпичики для строительства этого исполина. Само существование этого корабля просто кричало о том, что человечество проиграло эволюционный марафон и просто обречено на уничтожение. На раковине космического моллюска раскрылась узкая щель, подсвеченная зеленоватым свечением. При увеличении она стала похожа на уродливый глаз, открывшийся в одном из шишкообразных наростов, что покрывали всю её поверхность. Отреагировав на явное приглашение, отдал команду и скину фрегата. Корабль отработал манёвровыми, сместившись чуть левее и вниз от продольной оси корпуса и вектора движения, выходя на стыковочный курс и сбрасывая скорость. Я же поднялся с пилотского лыжемента и пошёл к пассажирскому шлюзу. Теперь от меня ничего не зависит, и смысла торчать в рубке нет. Если архи захотят меня уничтожить, я при всём желании не смогу им помешать. Фрегат физически не способен вырваться из зоны действия орудий ближней обороны корабля подобного класса. Нет, конечно, я мог прилететь навстречу на гневе пустоты. Древний тяжёлый крейсер прорыва теоретически способен дать прикурить даже пожирателю планет. Но в том-то и дело, что ли, ждать, прикурить, а не уничтожить. Да и в таком случае, о каких переговорах может идти речь? Где-то там, под многометровой бронёй, мои друзья, и я не прощу себя, если они погибнут. Слишком многих я потерял в этой жизни. Добравшись до двери шлюза, прижался спиной к стене переходного тамбура и приготовился ждать. Сильно захотелось закурить, а я думал, что давно избавился от этой погубной привычки. Усилием воли, подавив дурацкое желание, прикрыл веки. От результата моих переговоров с королевой Роя зависит выживание человечества как вида. Как бы пафосно это ни звучало, но это так. Гиперсвязи с содружеством нет, но если верить аграфам, то и содружества как такового уже нет. Остались лишь редкие разрозненные очаги сопротивления среди периферийных миров, не имеющих стратегического значения. Эдем неожиданно превратился в последний оплот человеческой цивилизации, ещё не охваченный страхом и анархией. Фактически, он стал последним серьёзным очагом сопротивления на пути Роя к выполнению своего предназначения. На этом фоне эти переговоры выглядят нелогично. Да, мне удалось нанести ощутимый урон атакующим силам, но Рой никогда не считался с потерями. Стоило пожирателю вступить в игру, и нас просто смели бы. Но для меня это все сейчас не имеет значения. Если я потеряю Китану, язву Лиску, Сашку и Варчуна Благора Ивана, то пусть горит это человечество синим пламенем. Эти люди стали тем якорем, что удержал меня на краю бесны безумия после гибели семьи. Я не могу их потерять. Пройдя рабство заключения, десятки сражений, я вернулся на пепелище. В пламени ядерного взрыва, убившего мою семью, кажется, сгорела моя душа. Все эти долгие годы, проведённые в содружестве, у меня была цель, но всё оказалось зря. Я не смог спасти близких. Тогда мне казалось, что моя жизнь потеряла всякий смысл, но друзья подставили плечо и смогли разворошить пепел в моей душе. Теперь пришло время вернуть долг. Стоять было неудобно. Небольшой горк на спине, имитировавший генератор силового щита, мешал перенести весь тело на переборку, но грел душу. Миниатюрный кварковый заряд — аргумент последнего шанса или прощальный сюрприз. Как говорится, помирать так с музыкой, ну или в моём случае с фейерверком, способным распылить легкий крейсер на атомы. Фрегат тоже заминирован, и скин активирует заряд, если я не вернусь через два часа, с того момента, как покинул его борт. В этом случае фейерверк будет более впечатляющим. Ну а в сумме, я думаю, арха мало не покажется. Главное, чтобы инсекты не засекли взрывчатку, но флотские инженеры меня заверили, что этого не случится. Заряд разделен на части и надежно экранирован. и скин начнет его сборку за пять минут до назначенного срока. Легкий толчок, сообщивший о окончании моего короткого путешествия в пасть тигра, чуть не свалил меня с ног. Нужно собраться. От меня зависит жизнь друзей, а я совсем раскис. Ноги уже не держат. И скинул отчитался о посадке и скинул справку об обстановке за бортом. Ожидаемо. Ничего приятного. Температура плюс 65 по Цельсию, и газовая смесь способна убить меня за 7 секунд. Досикомые даже не подумали создать комфортные условия для гостя. Активировал шлем и дал команду на открытие шлюза. Дверь ушла в сторону. Я шагнул по трапу. Фрегат стоял на летной палубе в окружении десятков малых кораблей насекомых. В основном это были фрегаты, но и несколько эсминцев присутствовало. Они возвышались над меньшими собратьями, словно матёрые псы среди щенят. Летная палуба была огромной, ее стены терялись в зеленоватой дымке. Атмосфера вообще была мутноватой и видимость оставляла желать лучшего. Сканирующий комплекс брони был слабоват и не мог охватить свободное пространство. За мной следом выметнулся мятой, и я смог оценить размеры отсека. Чувствительным сенсором разведчика зеленоватой дымка не была преградой, и на тактический модуль моей брони информация хлынула рекой. Бенни-карту залила красными маркерами враждебных целей так, что она стала малоинформативной. Закончив осматривать достопримечательности, обратил внимание на встречающего, а вернее, встречающую. У трапа замерла девушка с плодка, вернее, когда-то это было девушкой. Паразит Роя в ней разросся настолько, что уже не умещался в миниатюрном теле. Зрелище было отвратительным. Миловидное лицо стало мертвенно серым, черные волнистые волосы местами выпали, обнажая уродливые плеши. Рыжие ушки обвисли и частично лишились своего меха. Фигуры чемпионки по фитнесу со всеми полагающимися выпуклостями, слегка прикрытыми рваным комбинезоном с нашивками лип майора Космофлота Матриархата Сплотов. Картину дополнял чудовищный горб, покрытый мелкими хитиновыми чешуйками, ядовито-оранжевого цвета, с торчащими и непрерывно шевелящимися конечностями, оканчивающимися острыми коготками. Они периодически цепляли кожу и ткань. Спина и бока девушки были просто исполосованы глубокими царапинами. Но крови не было. Да и откуда ей взяться, если от человека осталась лишь оболочка, давно уже не скрывающая пожиравшую её тварь? «Здравствуйте, Алек. произнесло это на общем. «Махантай ожидает тебя». Пожалуйста, следуй за мной. «Кто?» — спросил я, удивлённо спускаясь с тропа и следуя за провожатой, прилагая усилия, чтобы не смотреть на её спину. «Махантай» — это слово невозможно перевести на ваш язык. Просто нет подходящих понятий, отражающих этот образ. Ближайшая по смыслу будет «Великая мать» в понимании рас и сплотов. Но и оно не отражает даже малой доли этого титула, предназначения. «И ее роли», — ответила она, чуть сбавив темп движения и выровнявшись со мной. «Ее гор пропал из моего поля зрения, и мне стало легче». Но все же словоохотливость сопровождающей выбивала из клеи. Алек, вы не узнали меня?» «Но это и неудивительно. Я присутствовал на церемонии награждения на Тире в Изумрудном дворце, да и ваш бой в храме меча произвел на меня впечатление». Я слушал собеседницу и тихо охреневал. Никогда не встречал столь слова охотливых насекомых. «Что же вы молчите, Алек? Информации о вашей планете в инфосети очень мало, но я смогла приложить достаточно усилий для ее поиска. Ведь ты не первый, кто попал в Содружество. Клан Бешеных Волков уже более ста лет поставляет на рынок Арварской империи рабов с подозрительно высоким индексом интеллекта. Это очень выгодный бизнес, а у их главаря было достаточно мозгов, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Так что кое-какая информация все же нашлась, и я знаю, что на твоей планете подобное поведение кавалера в присутствии дамы Мавитон». «Мы покинули летную палубу и шли по довольно узкому коридору или сосуду, а может кишке, не суть». Его ширина не превышала двух метров, и мне приходилось следить за своими движениями, чтобы не коснуться её. Одна мысль об этом вызывала отвращение. Что уж говорить о поддержании светской беседы? Но ответить что-то нужно, и дело даже не в вежливость. В коем-то веке появилась возможность получить хоть какую-то информацию о бархах, кроме результатов вскрытия их трупов. «Прошу меня простить, но, признаться, я несколько растерян». Мне раньше не приходилось общаться с представителями Роя вот так. Те особи, с которыми меня сводила судьба, знаете ли, были немногословны и предпочитали стрелять, а не разговаривать. Ну или пытались выжечь мне мозги, и поверьте, в такой ситуации как-то не до светских бесед. Она повернулась и мило улыбнулась моим словам. Меня передёрнуло. Улыбка на лице, больше напоминавшем маску китайского биоробота, выглядела жутковато. И напоминала, скорее, оскал матюрого зомби. «Согласна, мои сородичи не отличаются многословностью. И поверьте, я как никто другой вас понимаю». Я удивлённо посмотрел на неё. «Ну, а как можно ожидать рассуждения об одиночестве от частицы коллективного разума?» Забрала шлем непрозрачно, но собеседница догадалась о моих мыслях. Алек, не стоит удивляться». «На самом деле всё просто. Предназначение особей моей генетической ветви — разведка и диверсии в тыло врага. А это, как вы понимаете, требует адаптивности и глубокой автономности, но и определённой свободы воли, куда уж без неё». произнесла она и подарила мне новый оскал-зомби. «Предупреждая ваш вопрос, поясню. Нет, мы не имеем личности в вашем понимании». Осыпь при внедрении чиста и управляется инстинктами и генетической памятью, содержащей в себе опыт предыдущих поколений. Получив носителя, мы перенимаем его личность, память, привычки и навыки в полном объёме. Это значительно облегчает внедрение в общество и близкий круг общения носителя. Отличия заметны лишь в первые часы, в самом начале периода адаптации и поглощения нервной системы носителя. Дальше мы же полностью отождествляем себя с его или её личностью, выполняя свою задачу, следуя заложенным при рождении инстинктам. Я превратился в слух, ловя каждое слово. Эта информация просто бесценна. Но то, что эта тварь так легко мне её выдаёт, намекает на то, что выбраться отсюда живым мне вряд ли удастся. Так что, Алексей, вы сейчас разговариваете не с тварью Роя, а Синтия Клис, старшим аналитиком Генерального штаба и Объединённого флота Матриархата Сплотов. Она шутливо козырнула двумя пальцами к виску. «Ну, по крайней мере, я себя ею считаю. А так как Синтия от рождения была очень болтлива, мне жутко не хватает живого общения с особями вашего вида. Ну или столь же галантного кавалера, как вы, что умеет слушать». Она рассмеялась. Я её смех больше смахивал на карканье голодных воронов. Да, если выберусь отсюда живым, наши ксенопсихологи или психиатры душу-дьяволу продадут за запись этого разговора. Я скосил взгляд на цифры обратного отчёта, активировавшегося в ту минуту, как я покинул борт фрегата. Наша прогулка и милая беседа затянулась. Прошло уже сорок минут, как мы блуждаем по коридорам этого огромного корабля. И получается, что даже если переговоры пройдут успешно, я просто могу не успеть вернуться на свой фрегат до истечения отведенного времени». От неутешительных выводов меня отвлекла собеседница. «Мне очень жаль, Олег, но наша прогулка подошла к концу. В следующем зале тебя ждет Махамтай», — произнесла она, указав рукой на возникшую перед нами дверь, если это можно так назвать. И не переживай за бомбу в твоем корабле, она не взорвется, как и та, что ты таскаешь на спине. Мощь пси-махамтай столь велика, что в пределах этого корабля ей подвластно само пространство и время. Удачи, лейб-капитан. Жаль, что мы больше не встретимся. Бывшая Синтия развернулась и быстрым шагом пошла в обратном направлении, оставив меня в гордом одиночестве переваривать ее последние слова. Глава 20. За спиной сомкнулся рот моллюска, служивший здесь дверьми, и оказался в цилиндрическом помещении, потолок которого скрывался тот же клубящийся зелёный туман. Площадь цилиндра вполне могла уместить пару футбольных полей. По бугристому полу туда-сюда носились похожие на тараканов насекомые. Один из них проскочил совсем рядом, и я смог оценить размеры букашки. Мирская тварь была со среднюю собаку и тащила в передних лапках комок какой-то бурой слизи. Зелёный туман висел буквально в метре над моей головой и не позволял ничего рассмотреть выше этой границы. Но самое странное, даже мятый с его навороченными сенсорами ничего не видел сквозь эту завесу. Поднял дрона выше, но результат нулевой. Он словно попал в экранирующий любые излучения зелёный кисель. Виски прострелило болью, а под черепом зашевелились чужие пальцы. Ноги подогнулись, я рухнул на одно колено, упираясь в мягкий пол с крюченными пальцами. Мысли, словно бешеные овцы, принялись скакать по закоулкам памяти. Разрозненные образы из моего прошлого и настоящего замельтешили безсвязным калейдоскопом. Чужой, холодный разум попытался выпить меня. Поглотить мою личность, словно кровососущая насекомая, вогнал свои жвалы в мой мозг. Я забился в ментальной судороге, пытаясь обрубить образовавшийся канал. На уровне инстинктов понимаю, что если тваре удастся пробиться сквозь барьер моей воли, то от меня останется лишь пустая оболочка. Чистая болванка, куда посадят такую же тварь, что провожала меня сюда? Резкий щелчок, и мятого, словно теннисный мячик, впечатала в стену. Многострадальный дрон, не успевший зарастить старые шрамы, полученные при приземлении на Эдем, обзавелся новыми вмятинами на сером корпусе. Из глубины души поднялась злость. Словно прорвавший плотину поток, она начала выдавливать чужую волю. Пальцы правой руки аккуратно раздвинула рукоять верного клинка. «Врешь, сука, не возьмешь!» Процедил я сквозь тиснутые до хруста зубы и поднялся с колен. Сквозь зелёную муть проступила уродливая тень. Плавно опускаясь, она накрыла собой половину зала. Я вызвал интерфейс нейросети и отдал команду на подрыв укрытого на спине заряда. «Плевать, что там пела бывшая Синтия. Да, придётся сдохнуть. Но я утащу вас, суки, с собой!» Прошла секунда, затем вторая, но ничего не происходило. Не бушевали вокруг звездной энергии, обращая в прах меня эту грёбаную махамтай, Мысленные запросы в лаконичный ответ. Команда выполнена, заряд активирован. «Мля!» — произнес я устало и открыл зажморенные глаза. Злость ушла, оставив за собой осознание того, что этот бой я проиграл. Королева опустилась в центр зала. Её туша не уступала по размерам грузовому челноку. Чудовищная смесь паука и частично окуклившейся гусеницы с головой чужого из одноимённого фильма. Знаменитый рот с выдвигающейся пастью заменили жвала, с которых стекала на пол кислотная слюна, оставляя дымящиеся чёрные пятна. Восемь многосуставчатых ног, шесть из них безвольно лежали на полу, не способные поднять массивное тело, они давно атрофировались. Две передние были вполне работоспособны, имели на концах по три коротких отростка, напоминавших пальцы или, скорее, манипуляторы технических сервов, предназначенные для выполнения операций с мелкими деталями. Там, где должно быть брюшко, начинался кокон из бурой нервной ткани с множеством отростков, уходящих вверх клуба зелёного тумана. Королева и пожиратель были единым целым. Под тонкой прозрачной кожей головы Махантай просматривался огромный мозг, покрытый сеткой антрацитово-чёрных капилляров. По этим чёрным нитям периодически проскакивали голубые огоньки разрядов, и тело королевы вздрагивало в болезненном спазме. Мир мигнул, и картинка сменилась. Я осознал себя сидящим за столиком в летнем кафе на берегу Невы. Вокруг стоял погожий солнечный день. Шумела река, тихо беседовали люди, расположившиеся под тёмно-зелёным навесом за накрытыми цветастыми скатертями и раскладными столиками. Обстановка оказалась знакомой. Я был здесь во время своей единственной поездки в культурную столицу, нашей необъятной родины. В Питер меня пригласил армейский друг. Но сейчас вместо Витьки напротив расположилась Тамара, старший диспетчер с моего предприятия одетая в синее платье с крупными красными горошинами. Этот наряд был на ней на одном из корпоративов, устраиваемых нашим руководством, для улучшения атмосферы в коллективе. Оценив несоответствие обстановки и выбранного собеседником образа, ха, усмехнулся. И так уж и глубоко твари удалось копнуть мою память. Похоже, полученная ей информация разрозненная и не структурированная, а это радует. «Чему вы улыбаетесь, Алексей?» Спросил меня псевдотамара. Махамтай, вы позволите вас так называть? Дождался ее кивка и продолжил. Я думаю, что вы не для того меня сюда пригласили, чтобы обсуждать перепады моего настроения. Я обвил руками окружающую обстановку и подавил желание швырнуть чашкой кофе, стоящей передо мной в голову короткостриженного, почти лысого парня, сидящего за соседним столиком. Окружение было настолько реалистичным, что меня потянуло на эксперимент. Стало реально интересно, что произойдёт. Слишком уж всё происходящее напоминало о полюбившуюся когда-то матрицу. Только баб в красном не хватает. Да и Тамара не похожа на агента в чёрных солнцезащитных очках. «Вы правы, Алексей. Тем более, что мне тяжело изолировать этот участок разума от воли хозяина. И у нас не так много времени. Перейдём к сути». «Ха, с удовольствием!» Согласился я и отхлебнул кофе из чашки. Вкуса не было от слова совсем. Словно выпил глоток теплой воды, хотя запах от чашки настойчиво убеждал, что в ней именно кофе. «Мне необходимо, чтобы вы отправились в центр незамедлительно!» «Вот и почему я, сука, не удивлен!» «Хотя нет, удивлен!» «Подобное требование, как минимум, звучит странно!» Я не подозревал о наклонностях Хархов к заощрённому суициду. Но сейчас, в первую очередь, меня волновало не это. «Что с моими людьми?» «С ними всё в порядке. Они живы и относительно здоровы. Ожидают вас на борту вашего фрегата, Алексей. И как только мы закончим нашу беседу, вы сможете беспрепятственно покинуть мой корабль. От вас лишь требуется дать слово, что вы безотлагательно отправитесь в центр». А, «Всего лишь дать слово?» «Не стоит удивляться, Алексей!» Улыбнулась моя собеседница. Улыбка вышла кривой и неприятной. Моторика лицевых мышц хромает. «Я знаю вас как человека слова». «Мягкости олет, но чует моя жопа, спать будет очень жёстко». Я озвучил свои сомнения. «В чём подвох?» В ответ псевдотамара рассмеялась, и, надо признать, в неё почти получилось ха ха ха Да, Алексей, вы вполне подтверждаете сложившийся у меня образ. Скептик до корней волос. Но на самом деле всё просто. Рой прекращает боевые действия на 60 стандартных суток. По истечении этого срока мы уничтожим человечество как вид. И поверьте, мы это сделаем. Так что активировать древний флот в ваших интересах в противном случае у вас не будет и шанса». Я взглянул на лениво бегущую строку и проносящуюся мимо машины. Осознавать, что этого уже всего нет, грустно. Санкт-Петербург сгорел в ядерном пожаре при попытке остановить десантников Фроя. Сейчас на месте Невы и знаменитых разводных мостов обширное радиоактивное болото с торчащими остовами разрушенных зданий и адмиралтейский шпиль среди светящегося в темноте мха. Я просто обязан дать людям с плотом и аграфом шанс выжить и восстановить утраченное. Махантай, я согласен на ваше условие. произнес я, смотрей прямо в глаза. Но прошу, ответьте, зачем это нужно вам? Рой почти добился того, к чему шел несколько десятков веков, и вы остановились буквально в шаге. Если слухи о мощи центра не врут, то флот Джоры вас уничтожит. Зачем вы хотите погубить свою расу? Она опустила глаза и с минуты смотрела невидящим взглядом на свои ладони. А потом произнесла. «Хорошо, я удовлетворю ваше любопытство. Возможно, это станет ещё одним стимулом для того, чтобы вы сделали то, что должны. Алексей, я просуществовала достаточно времени, чтобы осознать свою бессмысленность существования и своего вида. Мой хозяин ведёт войну с самой жизнью в нашей галактике». Но Рой тоже её часть, а значит, у нас нет будущего. Именно поэтому я должна погибнуть. У Роя может быть только одна махамтай. Пока я жива, новая не сможет родиться. Я слаба, и у меня нет сил сопротивляться его воле. Слишком глубоко в моей ДНК зашиты его приказы. Но мне удалось найти лазейку и отложить чистую кладку. Да, Рой придётся начать всё сначала. И пройти долгий путь прежде чем вновь вырваться в космос. Но это единственно возможный путь. И первый шаг на этом пути — моя смерть. Да, вопросов стало больше, чем смог получить ответов. Но наглеть и спрашивать, кто это, он, кто такой хозяин. Ведь притечи, создавшие Рой, покинули нашу галактику тысячи лет назад. Она говорит о них в реальном времени. Хотя достоверность этих сведений под большим вопросом. Но больше задавать вопросы я не стал. И так услышал больше, чем мог рассчитывать. Важность озвученной информации сложно переоценить, ведь всем известно, архи не умеют врать. Я понял, спасибо. Хорошо, прощай, Олег-сей. В тоне, которым она произнесла мое исковерканное в содружестве имя, проскочил неприкрытый сарказм. И не забудь 60 стандартных суток. Это максимум, что я могу тебе дать. Не затягивай с делами. Глава 21. Апартаменты, выделенные мне, сложно было назвать королевскими. Это был жилой модуль повышенной комфортности. От стандартного он отличался наличием отдельной спальни и кухни-столовой. Целых три жилых комнаты, а роскошь по нынешним временам, особенно если учесть, что на орбите Адема висят десятки транспортов, со ждущими своей очереди переселенцами. Столица, названная с чего-то лёгкого языка Китиш, за две недели, прошедшие с момента ухода Роя из системы, выросла в несколько раз. Основная масса земных беженцев была уроженцами матушки России. Название легло им на душу. С плотом было плевать. Привыкшие к железной дисциплине они не возмущались. Нравится главе дурацкое труднопроизносимое название. Так тому и быть. Значит, так тому и быть. Историческая связь с землёй и родиной — ещё один аргумент. Так что было принято решение утвердить, закрепить и внести в Звёздный Атлас. Столица Российской Империи. Система WX-17-42-20. Планета Эдем, город Китиш. Со смертоносной флорой и фауной планеты не церемонились, беспощадно выжигая тяжёлым вооружением и орбитальными ударами малой мощности. Благо на Эдеме не водилось всяких там гринписов. Десятки строительных комплексов работали круглосуточно, возводя стандартные жилые модули. Системы жизнеобеспечения на висящих у планеты транспортах, забитых беженцами, работали на пределе своих возможностей. Людей нужно было срочно спускать на планету. Уже было несколько прецедентов с отказом оборудования, унесших несколько сотен жизней. Так что приходилось спешить, делая столицу похожей на рабочие кварталы заштатного промышленного мира. Но мне было на это плевать. Сейчас не до Жиро и архитектурных изысков. Нужно спасать людей, которых с каждым днем становится все больше. Ведь стоило Рою уйти из системы и пройти слуху о обещанных 60 сутках перемирия, и все, кто имел возможность, рванули в разные стороны. У многих в содружестве остались семьи и друзья. Весть об осколке цивилизации и новом центре силы разносилась по галактике со скоростью сарафанного радио а, как известно, она выше скорости света. Небольшой уцелевший чудом пассажирский терминал еле справлялся с наплывом судов. Да и земли ввоз людей не прекращался ни на минуту. Корабли шли сквозь зеркало портала сплошным потоком. Люди, назаражённые радиацией родины, гибли от голода радиацией болезней. На Эдеме и двух госпитальных судах, уцелевших в сражении, не было ни одной свободной медицинской капсулы. Люди в буквальном смысле лежали в коридорах с нашлёпками автодоков, ожидая своей очереди. При этом не стоит забывать о раненых в сражении за систему. Медики сбивались с ног, спали по два часа в сутки. Катастрофически не хватало меддроидов, медицинских капсул, картриджей для них. Список того, что нужно вчера, был просто бесконечным. Орбитальные заводы и фабрики, развернутые на орбите, были повреждены и требовали ремонта. Хорошо, хоть добывающие комплексы в поясе астероидов уцелели. Но это была, наверное, единственная хорошая новость за последнее время. Конечно, стройка шла не только в столице. На данный момент было заложено уже три города — Кетиш, Новокиев и Лириис, Последнее детище Аграфов, и с ним связан мой первый конфликт на политическом поприще. Дело в том, что у шастах в моём новообразованном государстве больше, чем людей, из плотов вместе взятых. Да и боевых кораблей после сражения с Роем у них уцелело в разы больше. Хватки они присоединились на финальном этапе. Фотографы, прикинув так эдок, решили меня прогнуть и вытребовать себе территорию под строительство собственного поселения. Меня подобное категорически не устраивало. Во-первых, я видел свою империю домом, где не делают различий сплоты или зеленый гуманоид с планеты Нибиру. Во-вторых, мне эти зерна сепаратизма нахрен не сдались. Я прекрасно понимал, к чему они могут привести в будущем поэтому пришлось хлопнуть по столу кулаком и вынуть из рукава козырь в виде тяжелого крейсера прорыва Джора. Идрионой и, и компании мои аргументы показались достаточными. И они удовлетворились правом дать название новообразованному поселению. А Владимир Владимирович получил приказ проследить за равномерным размазыванием остроухой братьей по всей территории дема и не допустить образования обособленных диаспор. Хватит, натерпелись, ещё там, на земле. А то таким темпом скоро по улицам Китежа начнут кавказские свадьбы носиться, поля в воздух израильганов. Рядом во сне заворочилась китана. От неловкого движения тонкое одеяло соскользнуло с идеальной женской фигуры, заставив меня невольно скосить взгляд и отвлечься от размышлений. Мысли скакнули совсем в другую сторону. Я поспешил укрыть девушку. Ускользающая сквозь пальцы времени, располагала к праздному его провождению. Капитан, ты не забыл, что у нас через час совещание. Раздался в моей голове голос Аркадия Аристарховича. Я не забыл своего обещания и разжаловал вредного старикана до личных секретарей. Лиска плавала в регенерационном геле медкапсулы, и я без нее остался как без рук. Пришлось искать замену. Изначально решение было временным, но позже я решил оставить как есть. Очень уж хорошо педант Аркадий Ристархович справлялся со своими обязанностями, да и опыт у него был колоссальный, по очень широкому кругу вопросов. Немного раздражало его недовольное своим положением брюшения, но это не критично. Нет, он, конечно, пытался сопротивляться, но не ответить на прямой вопрос не мог. Как результат, выяснилось, что наличие живого офицера клана правящего дома переводит его в подчинённое состояние. Статус информационно-энергетического гражданина первой категории только звучит статусно, Она на деле подразумевает практически арабское подчинение, прописанное на программном уровне. Я помню, Аркадий. Ценой неимоверных усилий мне удалось соскользнуть с ложа и не потревожить ее чуткий сон. Последние дни выдались нелегким, не только у меня. Вал административно-хозяйственной работы захлестнул всех. Спать приходилось по 2-3 часа в сутки. Повезло лишь Сашке с Лиской. Ну как повезло. При этом в их ситуации оказалось мало, но от работы они отлынивают по вполне уважительной причине. В бою за реакторный отсек орбитальной крепости они оба получили значительные повреждения, а стандартные медкапсулы для их тел не подходили. Мне пришлось вспомнить изученные инженерные базы и когда-то давно купленную нелегально базу Бионика. Мастеря на коленке модуль капсулы для латания их тел. В этот раз прятаться мне было не нужно, и я подключил к этой работе научный отдел клана, да и аграфских головастиков припахал по полной. Нашлась у них там парочка светочей науки, как раз в нужной области. Они сначала артачились, но стоило намекнуть на использование при создании модуль капсулы технологии Джора, сразу у остроухих появился энтузиазм. Да-да, я решил усовершенствовать тела друзей при помощи морфария. Благо, ограниченный запас этого бесценного вещества имелся на древних кораблях. Его внедрение позволит в теории Сашке и Лиске избежать подобных ситуаций в будущем. увеличить живучесть и регенерацию их тел в разы, позволяя восстанавливаться, не прибегая к посторонней помощи. Но всё уперлось в проблему прямого программирования морфоэлементов в телах биоандроидов. Никто из привлечённых мной специалистов просто не представлял, как это сделать. Вопрос двинулся с места, когда к нашему кружку очумелые ручки присоединилась супруга Аркадия. Елена Никифоровна была генетиком, а в то же время являлась и скином и обладала доступом к уцелевшим базам данных исследовательской базы Джоры, работающей когда-то на Эдеме. Наши научники, когда это осознали, чуть с ума не посходили. Пришлось подключать СБ-клана во избежание утечки сверхсекретных научных данных. Эта работа и стала одной из основных причин, почему я откладывал вылет к центру. Заказав пищевому синтезатору завтрак, я провёл разминочный комплекс и короткий бой с тенью, разогнав кровь по телу и согнав себе остатки сна. Закончив с утренней разминкой, принял душ и перекусил. Облачился в комбинезон, не забыв прицепить наплечник древней брони, и вышел из жилого модуля. Персональный Грави Лифт доставил меня на крышу многоэтажного здания, где расположилась посадочная площадка для флайеров. Возле черной стремительной машины, похожей на чуть вытянутый наконечник копья, меня встретил один из бойцов клана, облаченный в средний ПБС. Прижав правый кулак к груди, он замер, ожидая, пока я займу место в салоне. Жды в водителе не было, автопилот машины прекрасно справлялся со своими обязанностями. Да я вроде пилот не из последних, но Владимир Владимирович был непреклонен. «Алексей, пора взрослеть!» — взвалил на себя статус. «Будь добр соответствовать!» Вот честно, он иногда мне батин упоминает с его норовоучениями. До правительственного комплекса мы добрались меньше, чем за минуту. Я бы с удовольствием прогулялся пешком, но вновь этот проклятый статус. Уже с ностальгией начинаю вспоминать времена бытности наёмника на торговой станции «Саура». В памяти всплыла Татьяна, и настроение испортилось. Правительственный комплекс представлял себе пласто-бетонный купол с небольшим плоским пятачком на вершине. На этот самый пятачок, укрытый силовым зонтиком, мы и приземлились. Вновь в грави-лифт и оказался в крыле, отданном под научно исследовательский отдел. Пройдя по коридору до нужной двери, дал команду на её открытие. Стоявший у дверей боец С.Б. лютовал мне и беспрепятственно пропустил в одно из самых охраняемых помещений моей новорожденной империи. Уверенно, лавируя через лабиринт высокотехнологического оборудования и светящих голографических мониторов, я прошел в центр довольно обширного зала. Здесь стояли две колбы, заполненные зеленоватым гелем, в которых плавали тела моих друзей. Гель не был прозрачным и рассмотреть сквозь него что-то не представлялось возможным. Я повернулся к голограмме Елены Никифоровны, замершей перед монитором с мелькающими с огромной скоростью диаграммами и графиками. «Здравствуйте, Елена Никифоровна!» — поприветствовал я нашего старшего научного сотрудника и главой исследовательского отдела. «Приветствую вас, Ваше Величество!» — ответила она и склонила голову, обозначая поклон. Я скривился, словно сожрал целый лимон. Резко захотелось послать всё к чёрту. А самое обидное, что с этой женщиной я никогда не мог понять. Говорит она серьёзно или виртуозно издевается. Все, кому повезло пообщаться с Еленой, довольно быстро меняли своё отношение от обожания до беспомощной ненависти. «Вы опережаете события. Коронация назначена лишь на завтра, и я ещё не вступил на престол. Олег, от вашего слова зависят судьбы сотен тысяч разумных» а возможно, и вообще судьба всей разумной жизни в нашем секторе галактики», ответила на тоном школьная учительница, отчитывающая хулигана-первоклашку. «А ритуалы и церемонии — это лишь мишура и пыль. Это костыли для простых обывателей. Так что я не опережаю события, а констатирую факты и советую вам скорее осознать и привыкнуть к новому статусу». Я поднял ладони перед собой, не желая продолжать эту тему. Уже успел понять бесполезность споров с женщиной и скином. Такой жуткий коктейль может загнать в могилу даже самого гениального философа и психолога в одном лице. Как поживают ваши подопытные пациенты? спросил я, меняя неприятную для себя тему. Все прекрасно. Эксперимент в завершающей стадии, все показатели в норме. Думаю, мы успеем закончить все процедуры, и ваши друзья смогут присутствовать на вашей коронации, Ваше Величество ответила она и обозначил очередной поклон. «Вот язва!» Я вновь скривился, что не осталось незамеченным. «Интересно, чем я и насолил? Может, она мне так мстит за супруга? Или у неё от природы был невыносимый характер?» Ха -ха, бедный Аркадий. Хотя нет, они друг другу стоят». «Было бы прекрасно. Спасибо!» Сказал я и повернулся к выходу, намереваясь банально слинять. Но успел сделать всего лишь пару шагов, прежде чем вновь услышать её голос. «А простите, Ваше Величество, совсем забыла. Позвольте вас поздравить с наследником». Вдовольно любовавшись моей отвисшей челюстью, она продолжила. «А, ой, извините, вы не знали. Простите, что испортила сюрприз». Я подобрал свою челюсть и выскочил из лаборатории, остро жалея о невозможности хлопнуть дверью. Вот почему мне так везёт на чокнутых эскинов с огромными древними тараканами в микросхемах и кристаллах? Шагая по коридору в сторону административного крыла, нырнул в сеть и вытащил оттуда медицинский файл супруги. Да, всё точно. Шестая неделя, полплода мужской. Чёрт, как же не вовремя. Я только смог выкарабкаться из чёрной безнадёги и отчаяния. Перед глазами встали лица погибших и родных. Они скорбными призраками нависли надо мной. Остановившись, я прижался спиной к стене. Коридор был пуст, и я этому был рад. Прикрыл глаза, судорожно пытаясь глотнуть вставший в горле ком. Неожиданно для самого себя ощутил весь груз ответственности, что свалился на мои плечи. В голове роились вопросы. «Почему я? Зачем всё это мне?» Зажжав бубенцы в кулак усилием воли, подавил приступ малодушия и преодолев оставшийся участок пути. Вошел в зал совещаний и нырнул в вал текущих дел, словно страус, прячущий голову в песок. За окном стремительно несущейся машины пылал багровый закат. Тёмно-зелёный бескрайний ковёр девственных джунглей простирался до самого горизонта. Сейчас в лучах уходящей за горизонт звезды они выглядели особенно контрастно, на фоне серых кубов зданий столицы. Город казался грязным пятном на полотне гениального шедевра великого художника. Картина навевала грусть. Флайер коснулся посадочной площадки. Пассажирская дверь беззвучно скользнула в сторону, и я покинул уютный салон машины. Отдав воинский салют замершему статуе и бойцу, развернулся и пошёл в сторону пятна гравилифта, подсвеченного мягкими неоновыми огнями. Короткий спуск и знакомая дверь, за которой меня ждал полумрак. Китана грациозной пантерой скользнула навстречу и, прижавшись, шипнула мне. — Привет, дорогой. Ты устал? «Есть немного», — ответил я, обнимая руками за тонкую талию и впиваясь в алые тёплые губы. Разгуляться мне не позволили. Гибкое женское тело в облегающем чёрном платье выскользнуло из моих рук. «Не спеши, у меня для тебя сюрприз». В гостиной меня ждал накрытый стол, бутылочка красного крымского вина из моих запасов и горящий свеч. И это правда стало сюрпризом. Но нету сплотов подобных обычаев и традиций. Китана постаралась не на шутку и, похоже, проконсультировалась у кого-то из землян, что само по себе для неё уже почти подвиг. «Тебе нравится?» «Да, очень!» «Я старалась», — произнесла она, опустив глаза в пол, пряча заливший щёки румянец. Роль была непривычна для моей грозной воительницы, и, подняв её лицо за подбородок, я вновь её поцеловал. Спустя пару часов мы лежали, обнявшись в кровати, наслаждаясь редкими мгновениями близости и покоя. Я нежно гладил девушку кончиками пальцев по бархатной коже спины. Неожиданно тело китана напряглось под моими пальцами, и она произнесла. «Я видела твой запрос на мой медицинский файл. Ты рад?» «Да», — ответил я, не задумываясь. Сжатая в груди пружина распрямилась, даря мне уверенность и душевный покой. Глава 22. Дебаты в Малом Совете по церемониалу проведения коронации были жаркие. Имея опыта в подобных вещах, я ставил этот вопрос на откуп более опытных товарищей, откровенно скучая, когда поднимался этот вопрос. Идриан и тройка глав самых могущественных семей аграфов настаивали на пышной церемонии с широким освещением в СМИ, аргументируя свою точку зрения исторической значимостью событий для молодой империи. К ним присоединилась командующая флотом адмирал Токиала Сун и глава генштаба флота ЛИП-полковник Кауре Ривз. Их оппоненты, Иван, занявший должность командующего десантным корпусом, Владимир Владимирович, назначенный мной главой правительства, утверждали, что подобное неуместно. По их мнению, пышные церемонии на фоне бедственного положения переселенцев, многие из которых все еще висят на орбите в трюмах транспортников, не предназначенных для перевозки пассажиров, будет выглядеть ханжеством и может привести к всплеску социальной напряжённости со всеми вытекающими. Лиска, ставшая министром экономики и науки, заняла нейтральную позицию. По её мнению, церемония должна заложить основы традиций государства и стать ориентиром зарождающейся культуры, способной впитать в себя всё лучшее от каждого и влившихся в империю народов. Сашке было откровенно наплевать. Он не участвовал в спорах. Его вообще мало что интересовало, если это не касалось его драгоценных верфей, космических кораблей и орбитального комплекса. Несмотря на то, что он сильно повзрослел за последнее время, если так можно сказать в отношении эскина с оцифрованной человеческой личностью, космические корабли и пустотные объекты остались его страстью, которую он уделял львиную долю своего времени. В конечном итоге они смогли прийти к компромиссу, и план проведения церемонии был утверждён. Единственное всё же выдвинутое мной требование в том, что на церемонии должны присутствовать капитаны кораблей, отличившихся в сражении за систему, а также особо отличившиеся члены их экипажей, было принято без возражений. Хотя высокопоставленные аграфские аристократы были и не в восторге от подобного решения. Путешествия слишком долго наслаждались своим положением старших. Века мирной жизни нивелировали важность роли армии в жизни империи аграф, Фактически превратив космический флот и его офицерский состав в обслуживающий персонал, инструмент в руках аристократических родов и коммерческих корпораций. Падение престижа флота привело к его деградации и рассвету коррупции в его рядах. Как результат, низкая эффективность на начальном этапе вторжения роя, ряд стратегических ошибок и недооценка противника, повлекшая колоссальные потери среди мирного населения. Я не собирался повторять их ошибок. В основном, в своде законов империи был чётко прописан особый статус офицерского состава. Наличие воинского звания и военного опыта было обязательным требованием при получении дворянского звания. И это должно было стать одним из столпов в фундаменте моего государства. Как говорится, кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую. В нашем случае есть возможность послужить кормом для этой чужой армии. Время споров закончилось. Большой конференц-зал Орбитальной крепости блистал новой декоративной отделкой, выполненной в чёрно-красных тонах. С потолка свисали голографические полотнища стандартов подразделений и кораблей, покрывших себя славой в сражениях. Многие из них имели траурную чёрную окантовку. Слишком много достойных мы потеряли. Под колышущимися полотнищами, словно их трепал лёгкий ветер, ровными рядами стояли люди, аграфы и сплоты. Главы семей воротил и воротилы бизнеса, которым посчастливилось избежать пожираемых роем планет, те, кто не сломался и сейчас рискнул начать всё сначала, те, кому придётся создавать с нуля промышленность и экономику новорождённого государства. На их лицах читалась усталость. Трудно переоценить сложность поставленной перед ними задачи. Привыкшие к роскоши и богатству, они ютились в модульных многоэтажках, похожих на советские коммуналки и пахали по 18 часов в сутки. Но, несмотря на всё, их глаза горели. Этих людей не пугали сложности. Судьба подарила им надежду, а большего им и не надо, они привыкли всего добиваться самостоятельно. Отдельной коробочкой парадного строя стояли капитаны и офицеры кораблей, которым посчастливилось выжить в мясорубке на орбите Эдама. Многих из них, полуживыми, вытаскивали из повреждённых спасательных капсул уже после сражения а несколько счастливчиков смогли дождаться эвакуационный бот, болтаясь среди космической пустоты в одном ПБС. На их лицах не было эмоций, они были спокойны и холодны. Но от их взглядов по моей спине бежали мурашки, а в груди разгоралась гордость. Это сознание того, что вот эти люди верят в меня и готовы выполнить любой мой приказ без малейших колебаний. Казалось, прикажи я им сейчас умереть, а не остановить свои сердца одним усилием стальной воли. Отдельная группа — земляне. Их пятнистые мундиры ярким пятном выделялись на общем фоне. Уроженцы «Дикой планеты» или «дикие», как их брезгливо называли в «содружестве». На их лицах читалась лёгкая растерянность и неуверенность. Но никто не смел бросать на них косые взгляды. Они смогли доказать, что достойны стоять в этом строю. Их было несколько сотен на борту, двух прошедших со мной через портал кораблей. В пылу сражения все как-то позабыли о них. Они, не зная, что им делать, сидели в выделенных им помещениях. Всё изменилось, когда Рой пошёл на абордаж. Три сотни ветеранов, закалённых в ядерном пожаре, узнали врага и практически голыми руками смогли сначала остановить инсектов, а потом при поддержке экипажей выкинули их за борт. Чуть больше трёх десятков, все, кто смог выжить. Взгляды всех этих людей были устремлены на меня, стоящего в одиночестве на фоне огромного чёрного полотнища, усыпанного яркими точками звёзд, застывшим среди всей этой вселенской пустоты величественно раскину свои крылья золотым двуглавым орлом. Во мне не было страха перед этими взглядами. Сила их духа словно вливалась в меня, наполняя каждую клеточку моей души и разворачивалась огромными крыльями за моей спиной. Как двуглавый орёл на знамени пытался закрыть своими крыльями вселенную от нависшей над ней опасностью, так и я этими крыльями пытался укрыть, защитить людей, доверивших мне свои судьбы. Десятки дронов вились вокруг словно мошкара, выбирая удачные ракурсы и освещение. Они вели прямую трансляцию, и сотни тысяч разумных следили в прямом эфире за всем, что происходило в этом зале. Владимир Владимирович произносил речь о свободе, новом начале и бескрайних возможностях. Но я его не слушал. Меня захлестнуло чувство нереальности происходящего. Я почувствовал себя героем легенд или фантастического романа. Бывший раб, что смог выжить один на разрушенной станции. Ограбленный и обвиненный в пиратстве, брошенный в тюрьму на пожизненный срок. Наемник, лабораторная крыса и безутешный муж и отец. Тот, кто превозмог, не сломался и смог обрести друзей и соратников. Вознесенный на лезвиях их кровавых клинков на вершину власти. Прекрасный сюжет, но я не в романе, и это не кино со счастливым концом. Перед глазами сплыли лица тех, кто не дожил. Гордый ангел Татьяна, застенчиво примеряющая подаренный мной пилотский комбинезон, что не стеснял ее белоснежные крылья. Мудрый старик, живищий Баланто за столом напротив, и терпеливо объясняющий мне прописные истины. Братья Ванны Кор Древние воины, прошедшие сотни сражений, но словно дети, ведущиеся на подначке Ивана. Они оба пожертвовали своими жизнями для того, чтобы я оказался в этом зале. Родион и Фёдор. Что так они смогли покинуть варяга и ушедшие со своим детищем к богам пустоты. На глаза навернулись слёзы. то я не дал воли эмоциям. Казавшаяся бесконечной речь закончилась, и Китона водрузила на мою голову серебряный обруч с крупным, кроваво-красным кристаллом эскина, замаскированного под драгоценный камень. Символ власти выглядел откровенно невзрачно, если не знать, что скрывается внутри. Мне при поддержке Сашки и Аркадия пришлось немало попотеть, чтобы обойти протоколы защиты РППО-6. В конечном итоге у нас получилось завязать управление остатками систем планетарной обороны на этот невзрачный девайс. Да и от нее осталось не так и много после орбитальной бомбардировки роем полюсов планеты. Мы пытались восстановить всё, что возможно. Спаять вместе систему Джора и технологии Содружества. Задача не из лёгких. Но, как говорится, вода камень точит. Да и не стоит забывать о древних кораблях. Одно их наличие способно остудить многие горячие головы. И потерять над всем этим контроль в случае, если я вернутся вернусь из центра, было бы глупо. Не стоит повторять ошибки предков. Да здравствует император! Да здравствует император! Громовыми раскатами пронеслось под высокими потолками конференц-зала. Глава 23 Тамбур у шлюза был небольшим, и собравшимся в нем людям было тесновато. Зря ты командир, не берешь нас с собой! Пробурчал Иван обиженно. Старпом, не начинай, мы это уже обсуждали. Ладно. Ты там не рискуй попусту. Если что не так, лучше возвращайся. Сами справимся без всяких там джора и центров. Чай не впервой вставать с пола и бить морду супостату, которая уже празднует победу. Хорошо, договорились. Я перевёл взгляд на стоявших в обнимку Сашку с Лиской. Похоже, спелись наши био-андроиды, и чем это закончится, непонятно. Я сам создавал их тела и прекрасно знал возможности, но эксперимент с морфарием прошёл немного не так, как ожидалось. На финальном этапе морф-материал вышел из заскриптованных параметров и растворился в носителях, перестав откликаться на направленные пси-импульсы. При этом все регенерационные функции сохранились. Так что чем чёрт не шутит, как бы к моему возвращению они маленьких биоандроидиков не наделали. Сашка тоже протянул мне ладонь. «Дядь Лёш, возвращайся, мы будем тебя ждать», — произнёс он, прижимая Рыжего к себе ещё сильнее и, как бы говоря, за обоих. «Вернусь, Сань, не переживай. А ты пока меня не будет, не дури, никаких экспедиций, экспериментов, гонок в астероидных полях и мордобоя с космодесантниками. Дядь Лёш, чуть со мной, как с маленьким?» «Не дядь Лёшкой. Знаю я тебя». Сплоты с тобой на спарринге уже не встают, так ты до аграфов доберешься, а у них ЧСВ до небес и тонкая душевная организация. Уши на деру, понял? Парень насупился, как хомяк на крупу. Ха, не сы, командир, я присмотрю за этим обалдуем. Произнесла сквозь звонкий смех Лиска и отвесила парнишке звонкий под затыльник. Сашка окончательно превратился в помидор, заливаясь краской. Мне осталось только удивляться их прогрессу. «Рыжая, будешь мне малого обижать, хвост оторву!» Та тут же юркнула за Сашкину спину и показала мне язык. «На!» Мы дружно расхохотались. «Владимир Владимирович, будь добр, присмотри за этой бандой в моё отсутствие!» Попросил я, протягивая ему руку. «Не волнуйся, Алексей, присмотрю!» Ответил он, пожимая мою ладонь. Китана всё это время молча стояла в сторонке. В тамбуре повисла неловкая пауза. «Ладно, Алексей, ни пуха, ни пера, не будем вам мешать!» произнёс Иван и вытолкал всех из тамбура. «К чёрту!» — ответил я, когда за ними уже закрывалась дверь. Китана подошла и обняла меня, уткнувшись носиком в шею. Моя гордая воительница не позволила себе слёз, но я чувствовал, как трудно ей сдерживаться. Мы простояли молча пару минут, прежде чем она тихо прошептала. «Лёша, обещай мне, что ты вернёшься!» Я вернусь, не волнуйся, котёнок. Всё будет хорошо. В душе сейчас скребли не кошки. Её рвали когтями драконы. Ну разве я мог ответить по-другому? Короткий поцелуй обжёг губы. «Хорошо, иди. Мы будем тебя ждать». прошептала она и положила руку на свой живот. Я кивнул, активировал шлем и на деревянных ногах развернулся, делая шаг в шлюз. Герман створка закрылась, отсекая меня от взгляда китана. Никогда не умел прощаться. С тихим шипением компрессор откачал воздух, и красный индикатор внешней гермостворки сменился зелёным. Выплескивая эмоции, я ударил кулаком по сенсору ручного открытия. Панель пошла трещинами, но шлюз открылся, я нырнул в серую металлическую массу. Она приняла меня в свои объятия, обтекая броню, словно ртуть. В голове раздался приятный женский голос. «Идентификация. Успешно». Допуск полный. Капитан, позвольте представиться. Управляющий ИСКИН e GR-1833-12F. Я приветствую вас на борту легкого крейсера проекта «Тень». Бортовой номер 1234-6564Е. Жду ваших указаний. На душе было откровенно погано. Я не люблю давать пустых обещаний, тем более дорогим мне людям вся затея с полётом к мифическому центру была полнейшей авантюрой со стремящимися к нулю шансами на успех. Но выбора не было, и это ещё больше бесило. Больше пустых обещаний я ненавижу плясать под чью-то дудку. Короче, общаться с электронным болванчиком из кино у меня не было никакого желания, и я просто скинул ему файл с координатами точки назначения, полученными от Аркадия Аристарховича. «Координаты приняты. До прыжка три, две, прыжок. Крохотная чёрная чешуйка лёгкого крейсера отслоилась от туши орбитальной крепости и, набрав практически с места умопомрачительную скорость, выстрелила по курсу движения каплей света. Свет растёкся с зеркалом портального окна, и как только крейсер прошёл его, он схлопнулся со слепительной вспышкой. Глава 24 «Капитан, мы прибыли в точку назначения», — сообщил Искин. Но я уже и сам догадался. Подобное ощущение испытывать уже приходилось. Момент «ноль перехода» сложно с чем-то спутать. Мгновенное перемещение через зеркало портала ставит на уши вестибулярный аппарат и нехило дезориентирует, несмотря на все модификации моего организма. Как результат, тошнота и лёгкое головокружение. Да, если мне так хреново представляю, что приходится пережить землянам, решившим перебраться на Эдем. Вообще, наличие на крейсере генератора ноль-перехода стало для меня приятной неожиданностью, позволившей привести дела в порядок. Прежде чем ломиться, сломя голову через полгалактики, пытаясь уложиться в отведённый роем 60 суток. Махамтай, похоже, знал о подобной возможности. Ничем иным нельзя оправдать столь нереальные сроки. Даже самые быстрые корабли Содружества не способны преодолеть такое расстояние за отведённый королевой срок. Сглотнув липкий комок в горле, я мысленно потянулся к кораблю, входя в режим частичного слияния. Ставшая уже давно родной пустота нежно приняла меня в свои объятия, великодушно позволяя лицезреть бесконечный космос. Крисер находился в межзвёздном пространстве на расстоянии трех астрономических единиц от объекта и в пятидесяти световых годах от ближайшей звёздной системы. Чуть левее центра сферы, указанной на звёздных атласах Содружества как «закрытый сектор». Что вполне оправдано. Межзвёздное расстояние столь огромное, что искать это место можно бесконечно. Не зная точных координат, попасть в нужную точку практически нереально. Я сфокусировал сенсоры корабля на висевшем в пустоте объекте, мифическом центре. И чем иным эта махина быть не могла? Чёрный, покрытый блестящей чешуёй шар не уступал по размерам звезде класса М, что лишь в два раза меньше нашего Солнца. В голове не укрыл, что подобное сооружение могло иметь искусственное происхождение. Огоньки далёких звёзд подсвечивали его солнечными зайчиками, и это единственное, что не позволяло ему окончательно слиться с окружающим мраком космического пространства. «Нет, сейчас меня уже сложно назвать диким. Я много успел повидать». Так сказать, помотала жизнь по просторам космоса, но ничего подобного я себе даже представить не мог. Центр просто поражал своей величественностью и монументальностью. Не знал, что Джоры страдали гигантизмом. Или это мифическая сфера Дайсона, и они умудрились запихнуть внутрь боевой станции звезду, используя её как реактор. Самое интересное, что станция Ордена Вершителей находилась даже не в ближайшей отсюда системе. Это ещё раз подтверждало, что власть Ордена над центром — лишь миф. Виски прострелила болью, и меня вышвырнуло обратно в скорлупу брони. «Искин, мать твою, как там тебя?» Заорал я, рефлекторно пытаясь сжать голову руками в тщетной попытке унять терзающую её боль. У меня ничего не вышло. Мягкий морфматериал, в котором плавало моё тело, риск сменил своё физическое состояние с желеобразного на... «Поздравляю, Лёша, тебя закатали в железобетон». Единственное, что мне оставили, — это картинка с внешних камер визуального наблюдения, проецируемая на забрало шлема. Яросеть услужливо подкинула затребованную информацию, отвечая на высказанный вслух вопрос. И я выпалил. «Искинжиар 1833 дробь 12 f растуды твою качель, что происходит? Почему я не могу пошевелиться и получить доступ к системам управления?» «Извините, капитан, но судно находится под внешним управлением». Корабль запустил машевые двигатели и, плавно набирая ускорение, помчался к сфере. «Совсем охренел! Какое к чертям внешнее управление? Отключить блок связи!» «Ваших полномочий недостаточно». «Заглушить реактор! Отключить двигатели! Разорвать цепи питания модуля управления!» «Извините, лейб-капитан, вы временно отстранены от управления. Приятного дня!» Я выдал свой лучший трёхэтажный верлибор на великом и могучем. Искин больше не откликался на мои запросы, и мне осталось лишь наблюдать за развитием событий. Как прилипшая к варению муха следит за опускающейся газетой, так и я следил за разрастающимся в размерах шаром центра. По мере того, как сокращалось расстояние, становилось понятно, что поверхность станции вовсе не гладкая, а покрыта небольшими на её фоне шипами-пирамидами. Словно морской валу на катыш, облеплённый панцирями морских черепах. Еще через минуту я с изумлением осознал, что черепахи — это тысячи кораблей, подобных моему крейсеру. Компактно собранные в пирамидальные образования, образование, они замерли в ожидании команды на старт. Сотни тысяч эскадр, несметная армада центра, способная смести любого врага, исчезнувшей в веках империи. Крисер сбавил ход и плавно припарковался на вершине одной из пирамид. Забрало брони погасло, и я потерял последнюю связь с внешним миром. Меня подхватило и поволокло куда-то вниз, словно дерьмо в унитазе. Чувствовать себя замурованным заживо в стальном гробу, который несётся по стремительной горной реке, было не очень приятно. Слава богу, это продолжалось недолго. Две с половиной минуты, как услужливо подсказал интерфейс но всё равно это были не лучшие две минуты в моей жизни. Время имеет свойство растягиваться в полной темноте. Бешеный слалом в амбраке наконец-то закончился, и шлем, предавший хозяина брони, деактивировался. Тело всё так же было заблокировано, но хоть дали возможность смотреться и размять мышцы шеи. Ну, что сказать, унификация и типовое проектирование — краеугольный камень любой армии. Я замер металлическим болванчиком посреди точно такого же зала управления, что и в РППО-6. Полусферическое пустое помещение со стенами из морфматериала, способными менять форму и состояние в широчайшем диапазоне. «Да, не очень приветливо. Центр встречает своего нового хозяина. Но ничего, отольются кошки, мышкины слезки Вот вступлю в законные права и заставлю местных эскинов от до блеска палубы всех кораблей на внешней обшивке станции. Ушными, мать его, ватными палочками. Пространство передо мной моргнуло, формируя визуальный образ управляющего эскина станции. Довольно приятный, нужно сказать, образ. Девушка лет двадцати, в строгом чёрном кабинезоне, удачно подчёркивающем стройную фигуру с лейтенантскими нашивками на радующий глаз груди. Строгие аристократические черты лица, волосы цвета вороньего крыла, убранные в тугой хвост. М -м, «Вот же сволочи, умеют подобрать образ!» Мысленно проворчал я, чувствуя, как тщательно культивируемый в душе гнев снизился сразу на десяток градусов. Девушка мазнула взглядом по голографическому планшету в своих руках и обратилась ко мне. Офицер, рада приветствовать вас в Центре мониторинга и контроля пространства Первого императорского флота. Поздравляю, вы прошли процедуру идентификации и контроль чистоты генома. Статус офицера клана правящего дома подтвержден. Вам присвоено звание Лейп-полковник и внесено в списки личного состава клана правящего дома. Статус главы Доминиона правящего дома Российской империи утвержден. Доминион внесен в Имперский географический реестр представитель дипломатического корпуса империи будет направлен в ваш доминион незамедлительно. Ха, интересно, где вы его возьмёте? Или отправите ещё одного цифрового болванчика? Зло подумал я. Голограмма вещала официальным тоном, а я содрогался от хохота. Уже сейчас было понятно, что имперского трона мне не видать как собственных ушей. Всю нужную информацию о моей скромной персоне местный скин получил, стоило только крейсеру вынырнуть из портала. И он явно не впечатлился чистотой моего генома и героическим профилем. Аркадий Аристархович ошибся. Ну или сволочь электронная, знал всё заранее. И тупо вешал мне лапшу на уши. А я наивный мальчик повелся. Если судить по количеству вываленных на меня, словно из рога изобилия плюшек, утверждённых регалий и званий, Припахать меня местная оцифрованная банда решила конкретно. Самое обидное, что с учётом текущего положения дел все эти плюшки — лишь бесполезное сотрясание воздуха. А впахивать мне всё равно придётся, выбора мне не оставили. Пока предавался грустным размышлениям и самобичеванию, девушка закончила с перечислением полагающихся мне пряников и перешла к самому интересному. Согласно указу его императорского величия, о введении военного положения и боевого устава Империи, вам ли, полковник Алек Сей, присвоен статус дежурного оператора Центра управления Первого Императорского флота. Моя броня деактивировалась, свернувшись в привычное палет на плече, я получил долгожданную свободу. Ну, я так думал. «Напоминаю, что в условиях военного положения отказ от исполнения возложенных обязанностей приравнивается к государственной измене и карается смертью». Обозначила лейтенант, ожидаемый Кнут. «Желаете приступить к своим обязанностям?» Правое плечо там, где находился меч, имитировавший анимированную татуировку, плыхнуло пламенем, нестерпимой боли. Огненными метеорами она пронеслась по нервам и голодным зверям вгрызлась в позвоночный столб. Новая вспышка боли вышибла меня из собственного тела. Нет, я не потерял сознание. Душа забилась в знакомой клетке, которую я успел позабыть. «Нет! Нет! Только не это! Я не хочу!» Мой-немой крик отчаяния остался без ответа. Боль исчезла, а сквозь панику и накативший ужас донёсся мой, ставший чужим голос. «Да, желаю!» «Принято!» — кивнул лейтенант. Голограмма девушки-лейтенанта исчезла, а мозг захлестнула цунами входящих данных. Количество и технические характеристики кораблей, стадии расконсервации оборудования, отчёты пассивных систем сканирования, доклады запуска активных сканирующих комплексов и так далее и тому подобное. Я не захлебнулся в этом информационном водовороте лишь благодаря тому, что по факту являлся сторонним наблюдателем. Нужно признать, кем бы или чем не являлся проклятый меч на моём плече, скорость обработки данных впечатляла. В центре зела вспыхнула голограмма галактики Млечный Путь. Мгновение, и масштаб укрупнился до зоны, очерчённой границами Содружества и Фронтира. Одна за другой звёзды на схеме начали менять свой цвет серого на нейтрально-жёлтый, а потом на ядовито-красный, отмечая скопление сил Роя и количество красных отметок пугало. Я даже не думал, что в Содружестве всё настолько хреново. Звездные системы, не сменившие цвет, можно было пересчитать по пальцам. «В зоне ответственности зафиксировано наличие крупных скоплений сил противника», — услышал вновь свой голос, как только закончилась фаза активного сканирования под контрольного центру пространства. «Внимание, флоту! Приказываю уничтожить противника! Активация режима свободной охоты!» Код подтверждения 175887283 дроп LTI 134. Захватчик нырнул в режим слияния, и я смог увидеть грандиозную сцену старта армады древних кораблей. Они, словно увлекаемые ветром осенние листья, слетали с корпуса станции, стремительно тающей в размерах. На первый взгляд это напоминало броуновское движение, полный хаос и неразбериха. Казалось удивительным отсутствие взрывов от столкновения судов в этом водовороте энергии металла. Но стоит присмотреться чуть внимательнее, и хаос оборачивается выверенным домикронотанцем, завораживающим красотой нечеловеческой точности и порядка. Корабли разбивались на боевые группы, разные по количеству и составу. От нескольких десятков до нескольких тысяч и ныряли в развертывающиеся зеркала ноль переходов. Порталы схлопывались с фиолетовыми вспышками, превращая окружающее станцию пространства в бесконечный фейерверк. Наблюдая за происходящим, я не мог отделаться от одной мысли. Все происходящие события напоминали дешёвый спектакль, предназначенный не для привередливого зрителя. И если не я тот, кого пытаются дурачить, то для кого же всё это представление? Фейерверк угас, и у станции осталось не больше сотни кораблей охранения. Мой кукловод, убедившись, что задача выполнена, разорвал слияние, и я вновь очутился в зале управления. Тело прошло новая вспышка резкой боли. Но по щекам потекли слёзы радости. Боль говорила о вернувшемся контроле над собственным телом. Бессиленно рухнув на колени, я с безразличием наблюдал, как с правой руки истекает чёрная капля. Коснувшись пола, она растеклась бесформенной амёбой а я постарался отползти от неё как можно дальше. Руки и ноги слушались плохо. Периодически их сводило и словно мне досталось сильным током. Похоже, прокачка и обработка огромных массивов информации не прошла даром для моей нервной системы. Тварь использовала её на всю катушку, не заботясь о сохранении носителя. Клякса начала пульсировать, хаотично выпуская ложноножки, а по металлу пола побежали чёрные нити. Похоже на заражённые кровеносные сосуды. Зараза распространялась стремительно, покрывая чёрной паутиной стены и потолок. Не представляю, что творит эта тварь, но, похоже, добром всё это не закончится. Спина уперла стену, и бежать было некуда. Осталось только наблюдать. Пространство вновь мигнуло, формируя в центре зала новую визуализацию. Теперь это был мужчина. Высокий и худой, с прямой спиной, не привыкший бить поклоны. Лицо его было неприятное, жёсткое, взгляд холодный, оценивающий. Правый глаз его закрывает головизор. Такие в содружестве носили подростки, не достигшие возраста установки нейросети. Одет он был не менее странно. Тканевый, серый мундир без знаков различия. Такие носили члены императорской семьи в Российской империи во времена Николая II, явно сшитый по индивидуальному заказу. Я видел похожие на картинки в учебнике истории и чёрные ботинки с высоким берцем и шнуровкой, что смотрелись откровенным бредом в центре управления космической станции. Мужчина сделал шаг и наклонился двумя пальцами, ухватив с пола кляксу. «Ну, здравствуй, старый враг!» — произнёс он с теплотой и небольшой долей сарказма в голосе. «Долго же мне пришлось тебя ждать!» Замершая и как-то трусливо съёжившаяся от его прикосновения тварь выстрелила ложноножкой, формируя её в шип, окаймлённой хорошо знакомой полоской холодной плазмы. Он пробил голову мужика, не встречая сопротивления и не нанося никакого урона. «Нехорошо так поступать со старыми знакомыми, нехорошо. Ладно, ты свою роль выполнил, осталось дождаться твоего хозяина». Незнакомец брезгливо стряхнул кляксу на пол и придавил каблуком ботинка, словно давя насекомое. Короткая вспышка слепила меня на мгновение, а когда зрение вернулось, стены и пол вновь были нормального серого стального цвета. Чёрная паутина растворилась без следа, а мужик стоял рядом, протянув мне руку. «Ну, здравствуй, потомок!» Охватившись за вполне материальную ладонь, я смог подняться. «Извини за доставленное неудобство, но, как ни прискорбно, ради великой цели всегда приходится страдать. Я понимаю, что у тебя куча вопросов. Думаю, нам стоит сменить обстановку. Разговор предстоит непростой. Да и гостей нам ждать ещё долго». Пространство моргнуло. Я ощутил себя сидящим в удобном кресле. Напротив полыхал камин, отдавая тело приятным расслабляющим теплом. Незнакомец сидел рядом. Нас разделял небольшой журнальный столик с наполненными вином бокалами. И больше вокруг ничего не было. Ни пола, ни стен. Их заменяла серая клубящаяся муть виртуала. Набрасываться на собеседника с вопросами я не стал. Слишком устал для этого. Хотелось послать всё к чёрту и просто сдохнуть. Я взял со стола бокал и уставился на пляшущие языки пламени. Незнакомец многозначительно хмыкнул и повторил мои действия. Пару минут мы пили прекрасное красное вино и смотрели на пламя. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Призволь представиться, Владимир Третий или в миру Владимир Игоревич Астафьев, последний император Вечной Империи. Я ничего не ответил. Мне было плевать на то, кто он такой, хоть сам Великий Велес. Я думал о Китане и неродившемся ещё сыне, которых, судя по всему, уже никогда не увижу. То, что из этого дерьма мне удастся выкарабкаться живым, маловероятно. Все эти годы я был лишь пешкой в чужой игре, и сейчас вполне осознавал, что сменил свой статус игровой фигуры на отработанный материал. Я не испытывал иллюзий по поводу проявленного внимания от очередной всемогущей бессмертной цифровой личности. Похоже, что императору просто скучно, и он решил потешить себя беседой с живым собеседником, пока ждёт гостей, о которых упомянул не дождавшись моего ответа, собеседник продолжил. «Алексей, я понимаю ваше состояние и поэтому прощаю проявленную бестактность. Все же позвольте просветить вас суть происходящих событий. Это позволит нам достичь взаимопонимания». «Зачем? Или ваше императорское величие считает, что если я буду знать, ради чего подох, то мне станет легче?» Я не сдержался. Прежде чем ответить на мой эмоциональный спич, собеседник взял паузу, как бы собираясь с мыслями. «Да, Алексей, вы правы. Ваш жизненный путь закончится здесь, и существовать нам с вами осталось чуть больше часа. Но всё не так однозначно, и мне есть что вам предложить. Признаю, он смог меня заинтересовать». «И? Какие у меня есть варианты?» «Поверьте, варианты есть, но об этом чуть позже». Сначала позвольте всё же прояснить для вас суть происходящего. Хорошо, я весь во внимании. Для начала нам придётся немного углубиться в историю и начнём с того, что притечь не существовало. Даже так? А кто тогда создал Рой? Терпение, молодой человек, терпение. Дальше я услышал удивительный пример того, как реальность отличается от официальной исторической версии. Около 4000 лет назад учёные Имперского космографического общества зафиксировали несколько колоссальных энергетических всплесков в разных уголках галактики. Отправленная к ближайшей аномалии научная экспедиция обнаружила распадающуюся звёздную систему, лишившуюся гравитационного поля звезды. Причины произошедшего установить не получилось, но был обнаружен морфарий, хоть и в микроскопических количествах. Феноменальные свойства вещества вызвали технологический бум и интерес к его феномену. Прошло ещё 300 лет, за которые погибло не меньше десятка пустых звёздных систем, прежде чем беда пришла в саму империю. На сигналы бедствия из системы Франк был поднят четвертый ударный флот империи, что не мудрено. Данная система была густонаселённой и являлась крупным промышленным центром. Командующий флотом не раздумывал, когда, вынырнув из гиперы, обнаружил непонятную хрень, присосавшуюся к местной звезде словно спрут, ухотивший щупальцами свою добычу. Он был человек военный и привык действовать, а не строить научные теории, особенно когда на кону миллиарды жизней граждан империи. Отдав приказ о начале эвакуации, он бросил свои корабли в бой, и это решение стало ошибкой. Четвёртый ударный флот в полном составе погиб а эвакуировать удалось лишь несколько миллионов человек. Сама же система просто перестала существовать, превратившись в облако обломков. Но это не самое страшное. Трагедия была в том, что если раньше тварь, названная впоследствии «Акрус», что в переводе с одного из наречий древнего языка Джоры означает «пожиратель миров», атаковала пустые системы, прыгая словно блоха по галактике, она пожирала звезды по одной ей понятной гастрономической причине то теперь она сконцентрировала своё внимание на территории Вечной Империи, целенаправленно такой мир и Джора. Акрус оказался энергетической формой жизни, пришедшей откуда-то из-за пределов нашей галактики. Он обладал могучим разумом, но при этом его цели больше подходили одноклеточным организмам. Он стремился пожирать морфарии, формирующиеся в сердце звёзд, и расти, а накопив достаточную массу, размножаться. Когда я попросил императора пояснить, как они пришли к подобным выводам, ведь установить контакт или изучить тварь они так и не смогли, он пояснил, что не учёный, да и нет у него желания опускаться в научные диспуты. Я решил принять его доводы на веру. Избиение считавших себя царями космоса имперцев длилось больше сотни лет. Погибли миллиарды разумных. Экономический упадок, обнищение населения и отсутствие побед в затянувшемся противостоянии привело к росту сепаратистских движений внутри империи. Многие винили императорский дом в провоцировании конфликта. В правящей элите наметился раскол. А империя начала распадаться раздираемая войнами кланов за дефицитные ресурсы. Ценой неимоверных усилий императору удалось объединить вокруг себя наиболее могущественные семьи и убедить их дать отпор супостату. К тому моменту ученые Джоры смогли разобраться в принципах перемещения Акруса и открыть технологию ноль-перехода. Дальше дело техники. Определить следующую цель твари и ударить всеми силами. Сражение было впечатляющим. Не посчастливилось наблюдать столь эпическую битву, сидя в кресле из бокала вина среди бушующих энергий. Вздрагивать, когда мимо проносятся тысячи могучих кораблей на сверхсветовых скоростях и обрушивают океан разрушительной энергии на клубок то ли нитей, то ли непонятных щупалец с ярко пылающим в центре кристаллом, не уступающей по своим размерам звезде класса F. Детализация окружающего меня виртуала заставляла сознание сомневаться в нереальности происходящего. Взрывы, обломки кораблей и куски морфариевой плоти превратили систему, в которой проходило сражение, в один большой астероидный пояс. Так вот, но в конечном итоге... Имперцам удалось нанести Акрусу неприемлемый урон. Его сердце, пылающий кристалл, треснуло. От него откололось несколько крупных осколков, и тварь исчезла во вспышке с схлопнувшегося портала. Акрус сбежал, оставив победителей зализывать раны. На победу праздновать было ещё рано. Не прошло и десятка лет, как из глубины космоса пришёл Рой. Искусственно созданная Акрусом форма жизни имела лишь одну цель — уничтожение органической жизни. Идеальное оружие для выполнения поставленной задачи и обескровленная империя не смогла ничего ему противопоставить. Кланы дрогнули и бросились в рассыпную, пытаясь укрыться на просторах бескрайней галактики. Но далеко не все, многие понимали, что бегство не решит проблему, а лишь даст отсрочку. В конечном итоге решение было найдено. Центр. Полностью автономная боевая станция, созданная из Марфария, что был собран на месте бегства Акруса. Для его строительства понадобились десятилетия и колоссальные усилия сотен тысяч разумных. И архи не дали бы им этого времени. Прекрасно понимая это, тысячи Джоре принесли великую жертву. Они перенесли свое сознание на кристаллы и скинов, став сначала строительными сервами, а позже тысячами управляющих и скинов квази живых кораблей. Но вы должны понять, Алексей, что моя цель не рой. Он лишь инструмент и приманка. Но тогда зачем вы позволили отослать корабли и оставить станцию без защиты? То, что я стал средством доставки частички Акруса, все это время маскирующейся под верный клинок, я понял. И то, что цель диверсанта было именно проследить за отправкой армады центра подальше от станции, почти целиком состоявшей из вожделенного для отвари марфалия. «Тоже понятно, как и мотивы Махамтай, позволившие мне сюда добраться. Могу поспорить, что если бы инсектам удалось меня захватить на Эдеме, то мне ничего бы не грозило. Меня просто бы с комфортом прокатили до центра». «Всё просто, но позволь показать, тем более, что у нас гость». «Окружающее пространство в который раз изменилось. Теперь мы висели в пустоте недалеко от станции посреди космической пустоты». В десятке астрономических единиц от нас вспыхнула яркая точка, чтобы через мгновение развернуться зеркалом портала. Его размеры впечатляли, несмотря на разделяющее нас расстояние. Корабли хранения рванули к точке перехода и сцепились вынырнувшими из портала серебристыми кораблями неизвестной мне модификации принадлежности. Завязалось нешуточное сражение. «Я правильно понимаю, что всё это происходит прямо сейчас?» Спросил я, сидящего в кресле посреди пустоты, невозмутимо подтягивающего из бокала вино императора. Да, вы правы, Алексей. Это происходит прямо сейчас. Я ждал этого больше 3000 лет. Именно благодаря тебе, Леша, мой план осуществился. Нам хватит разговоров. Давай наслаждаться зрелищем моего триумфа. На его лице играла улыбка, а я не понимал, чем он так доволен. Корабли Джора были в меньшинстве и явно проигрывали схватку. А когда сквозь портал полезли нити Акруса, исход стал вполне очевиден. Но император остался невозмутим, а улыбка на его лице стала только шире. Мысленно плюнув на чокнутого цифрового самоубийцу, решившего, что быть сожранным непонятной энергетической тварью достойный конец, я подхватил свой бокал вина, которое не убывало и было прекрасным на вкус и продолжил следить за развитием сражения. «Ведь всё равно от меня ничего не зависело. Так почему не насладиться зрелищем и прекрасным напитком?» Акрус выбрался из портала. Фиолетовая вспышка от его закрытия не выжгла мне сетчатку лишь благодаря окружающему виртуалу. Распустив щупальца, он устремился к станции по пути, разорвав на куски сцепившиеся между собой корабли. Его нити не разбирали противников. Они хватали и своих, и чужих, словно игрушки, и сдавливали, превращая могучие корабли в искорюженные куски металла, что исчезали в их клубке без следа. От меня не укрылось, что тварь значительно исхудала с момента сражения, что мне показали ранее. Теперь Акрос по размеру едва ли превышал Юпитер, но всё равно выглядел чудовищем из самого страшного кошмара. Покончив с кораблями, нити щупальца рванули к шару станции, словно дротики, впиваясь, вгрызаясь в неподатливую броню. Вырывая её целыми кусками, они жадно поглощали вожделенный морфарий. Клубок стремительно раскручивался, оплетая добычу. В какой-то момент стал виден скрывавшийся в центре клубка кристалл. Он пульсировал и переливался всеми цветами радуги, поглощая долгожданную энергию. Посидевший рядом император всё так же улыбался, окончательно заставляя меня сомневаться в своей адекватности. Неожиданно что-то изменилось. Акрус рванулся всей массой добычи, словно чёрт от Ладана. Рывок был столь мощный, что мне показалось, что я услышал треск, с которым рвутся нити щупальца, толщина которых измерялась километрами. Следом новый рывок, и опять безрезультатно. Он словно прилип к потерявшему форму шару станции. Дальше рывки пошли беспрерывно. Тварь бесновалась, словно попавшая в паутину насекомое. Император смеялся счастливо и жизнерадостно. «Я не понимал ни хрена в происходящем». Наконец, сумасшедший скин сжалился надо мной, и изображение резко рвануло навстречу, увеличиваясь в размерах, и позволяя более подробно рассмотреть детали. Броня станции не выдержала натиска твари. В ней изъяли множественные проломы, куда Акрус запустил свои щупальца. Но стоило им пересечь границу, оказавшейся не столь толстой, как могло показаться брони, они исчезали, словно обрезанные невидимым лезвием. Под бронёй станции скрывался абсолютный мрак. «Чёрная дыра!» — прошептал я ошеломлённо. Они умудрились построить станцию вокруг чёрной дыры, уму непостижимо. Гигантский капкан, простой по своей сути, но невозможный в сложности своего создания, и он сработал. Акрус, пожиратель миров, попался в расставленную для него ловушку. Он продолжал биться, борясь за свою жизнь, но исход был предрешен. Его поглощала бездна, из которой не способен вырваться даже свет. Я по-другому взглянул на переставшего смеяться императора. Сейчас он спокойно смотрел на меня, наслаждаясь моей реакцией. «Но как?» — спросил я, все еще не способный поверить в реальность происходящего. «Не знаю». «Я же говорил, я не учёный и даже не инженер. Да даже идея принадлежит не мне. Я просто успешный администратор, что смог найти нужные кадры для её исполнения. Ну да ладно, нам пора обсудить твоё вознаграждение». Окружающее пространство замерло, словно кто-то нажал паузу на пульте, а через мгновение вокруг был знакомый серый зал. Довольно прилично его кусок отсутствовал, и сквозь мрак горели яркие звёзды свет которых закрывала пробившая станцию щупальца Акруса. Несмотря на то, что мы были не в виртуале, окружающее пространство всё так же стояло на паузе. Даже воздух замер в вихрях, закрученной взрывной декомпрессией. Я сделал пару шагов, продавливаясь сквозь затвердивший воздух, словно сквозь густое желе, и прикоснулся к коже или что там покрывает эти щупальца. Твёрдая и слегка тёплая поверхность уже знакомого морф-материала, точно такая же, как окружающие стены. «Налюбовался? Может, перейдём к делу?» <смех> «Но как?» «Алексей, не разочаровывай меня. Ты давно уже и сам догадался». «Он прав, я понял суть происходящего. Ответ прост. Горизонт событий. Граница гравитационного поля звезды, где она столь велико, что останавливает даже время». «Всё верно. Мы сейчас на границе горизонта событий. И отсюда проистекают обещанные мной в начале разговора варианты. Я предлагаю тебе жизнь. Причём любую. Ты можешь вернуться на Землю и начать с момента твоего похищения. Вернёшься к семье и детям и проживёшь долгую счастливую жизнь. Или вернуться к Китане и растить сына в окружении друзей и боевых товарищей». Я догадался не сразу. Мне понадобилось пару секунд, чтобы осознать, что он мне предлагает. Симуляцию. Виртуал, неотличимый от реальности. Меня захлестнул гнев. «Ты предлагаешь мне симуляцию, иллюзию, длиною в жизнь! Да я лучше сдохну в этой грёбаной чёрной дыре!» Прокричал я ему в лицо, не сдерживая гнева. Разочарование. Вот что я чувствовал сейчас. Стоит признаться, что до последнего момента я всё же надеялся на чудо. Он пожал плечами и произнес спокойно. «Скажем так, сдохнуть в чёрной дыре проблематично по причине отсутствия движения временного потока на горизонте событий. Или ты думаешь, что вокруг реальность? Тогда как мы с тобой можем общаться в условиях отсутствия этого самого движения? Что вообще есть реальность? Если иллюзия неотличима от реальности, то как определить, где реальность?» Он сделал паузу а потом махнул на меня рукой, и прежде чем наступила тьма, я успел услышать. «Хотя, дело твоё. У тебя есть ещё время подумать». Эпилог Молочно-белый туман подымался от лениво текущей воды, словно стремясь вырваться на свободу из увлекающего его потока. Редкие жёлтые листья, словно древние ладьи, величаво качались на мелкой рябе. Зарождающийся рассвет добавлял чуточку мистики в чарующую картину, подсвечивая туманные клубы и добавляя контраст окружающим краскам. Вода в его лучах казалась изумрудной, а спиннинги отбрасывали длинные тени. Алексей любил эту осеннюю пору. Когда лето только начинало уступать редкой сентябрьской хмаре. Лёгкий ветерок вновь прокрался под ворот тёплой куртки, заставив поёжиться сидящего на раскладном стуле человека и поплотнее обнять ладонями горячую кружку с чаем. Этот выезд на рыбалку он планировал давно. Семья и плотный рабочий график не способствовали частому занятию любимым хобби, но он всегда старался найти время. Хоть удавалось это и не так уж и часто, в связи с этим он сейчас не мог понять, что с ним творится. Вроде всё прекрасно, но ну, если не считать полного отсутствия клёва, но в душе скребли кошки. Не отпускало ощущение нереальности происходящего, и неясная тревога терзала душу, причин которой он понять не мог, как бы не старался. С уверенным человеком он никогда не был, но рыбалка безвозвратно испорчена и уже не принесёт нужного удовлетворения. Осознав, что настрой окончательно испорчен, Лёш выругался. Допил одним глотком, успевший остыть чай, и принялся собираться. Собрал палатку и залил толком не прогоревший костёр. Смотал спиннинги, сложил раскладной столик и скидал всё в кузов старенького пикапа японского производства. Неожиданно сзади послышался шорох. Обернувшись, он увидел лису, вышедшую на поляну из густого подлеска. Рыжая замерла и с любопытством разглядывала человека, не проявляя ни капли страха. Алексей улыбнулся и сунул руку в рюкзак, что не успел завязать. «Привет, рыжая! Угощайся!» Произнес он и кинул зверьку приличный кусок копчёного сала. Лиса не убежала, а, принюхавшись, подхватила угощение и лишь после этого юркнула в кусты. Усаживаясь за руль, Лёша произнес себе поднос. «Вот же рыжая плутовка!» И замёр, так и не включив передачу. Перед глазами стоял до боли знакомый образ молодой девушки с озорной улыбкой, лисьими ушками и пушистым же хвостом. «Лиска!» прошептали его губы. Но наваждение исчезло так же неожиданно, как и появилось. Он, встряхнув головой и воткнув передачу, вывернул руль, выезжая на проселочную дорогу. Для вас текст озвучил Сергей Курнаев.